Москва, 1913 год. Предисловие. Вы, кто любите легенды, народные баллады, Этот голос дней минувших, Голос прошлого, манящий к молчаливому раздумью. Генри Лонгфел. В этой книге странная судьба. В начале века она имела огромный успех в читающей России и в короткое время стала настольной книгой для десятков тысяч детей и взрослых. Но вышла в свет перед самой мировой войной и с тех пор не переиздавалась. Надо ли удивляться, что в наши дни эту книгу трудно найти даже на полках центральных библиотек? На протяжении многих лет лишь Какие-то отголоски, отрывочные сведения из нее проницательный читатель встречал на страницах различных периодических изданий. Иногда со ссылкой на первоисточник, а чаще – нет. Почему же ее не переиздавали? Думается, осторожных редакторов отпугивало, в частности, обращение автора к религиозным сюжетам. И лишь сейчас, когда стало ясно, какой огромный пласт духовной культуры был нам недоступен, когда стало очевидно, что без обращения к религиозным темам невозможно глубоко постичь ни истории, ни искусства, мы вновь обращаемся к первоисточнику, чтобы услышать живой голос автора. Но для начала хотелось бы немного рассказать о нем самом, поделиться теми сведениями, которые удалось отыскать. Николай Федорович Золотницкий родился в 1851 году в городе Брест-Литовский, ныне Брест. Первоначальное образование получил в Германии, учился в Дрезденской гимназии, а вернувшись в 1866 году в Россию, окончил сначала Пятую Московскую гимназию, а затем Математический факультет МГУ. В 1875 году, как яствует из строгих документов, вступил на государственную службу в лицей цесаревича Николая, где и был преподавателем долгие годы. Но главные его интересы лежали в другой области. С детства увлекался наблюдениями над удивительным миром растений и животных. Собирал гербарий, наблюдал за жизнью насекомых, совершал дальние экскурсии в природу, короче говоря, принадлежал к замечательному и никогда не переводящемуся у нас племени, которое одни торжественно именуют естествоиспытателями, а другие просто чудаками. Прекрасное знание иностранных языков позволило Николаю Федоровичу глубоко и всесторонне познакомиться с мировой литературой, а это привело к желанию поделиться своими знаниями и открытиями с другими. Все это сделало его одним из выдающихся популяризаторов естественных наук. И прежде всего, ботаники, цветоводство и аквариумистики. Работы Николая Федоровича выходят не только в популярных журналах. За короткое время он становится активным членом многих обществ, любителей естествознания, антропологии и географии. Русского общества акклиматизации животных и растений, где был председателем отдела ботаники и товарищем председателя отдела их теологии. По его инициативе было создано Московское общество любителей аквариума и комнатных растений. Работа этого общества была главным делом Николая Федоровича, которому он отдавал весь свой талант. Огромная энергия и любовь к делу позволили ему в короткий срок сплотить вокруг себя немало единомышленников и создать дружный коллектив, насчитывавший свыше 400 членов. Общество это имело свое помещение на сретинке у Сухаревой башни, дом церкви Троицы в листах, ныне реставрируемый. Организовало выпуск журнала «Аквариум и комнатные растения». Интересовался Николай Федорович вопросами интродукции и акклиматизации растений в России. Принимал участие в работах Акклиматизационного ботаника Зоологического съезда. В организации общественного аквариума в столице. Зоологи, теологи помещали имя Золотницкого среди самых заслуженных своих деятелей. Цветоводы и ботаники считали его своим, а он был испытателем самого широкого профиля настоящим энциклопедистом, и, конечно, не мог не заниматься вопросами истории этих наук. Особенно привлекала внимание Николая Федоровича история наших самых обычных садовых и овощных растений, их роль в материальной культуре разных стран и народов. В 1911 году вышла его книга «Наши садовые цветы, овощи и плоды». Их история, роль в жизни и верованиях разных народов и Родина. А спустя три года и книга «Цветы в легендах и преданиях». Результат его многолетней работы. Умер Николай Федорович Золотницкий в 1920 году в Москве. Память о нем надолго сохранили его многочисленные ученики, читатели – товарищи по увлечению. Так всем посетителям Центрального театра «Кукол» в Москве надолго запоминаются не только почти живые персонажи, прекрасный музей, но и великолепные аквариумы в фойе. Еще бы! Ведь художественный руководитель театра, народный артист СССР Владимир Владимирович Сергей Владимирович Образцов всегда увлекался аквариумами и террариумами. И даже когда-то растил дома двух крокодилов. А возникло это увлечение еще в гимназические годы от его преподавателя Николая Федоровича Золотницкого. Кто не был ранним утром на центральном цветочном рынке в Париже, тот не может себе и представить той суеты, той кипучей деятельности, какая царит там в это время.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 их покупкой, сортировкой и разноской по Парижу. Снятые с подвозок цветы располагаются здесь красивыми группами на сколоченных наскоро подставках, столиках или прямо на полу, причем каждый из торговцев старается со свойственным всем французам вкусом расположить свой товар эффектно и красочно. И получается такая прелестная картина, какую не видав, трудно себе и представить. Прелесть картины этой усугубляется еще тем чудным чарующим запахом, который доносится ото всех этих сотен тысяч цветов. Бьет три часа утра, и торговля начинается. Любителей, конечно, еще нет. Для них это час слишком ранний, а главными покупателями являются скупщики, которые стараются скупить все, что получше и как можно подешевле. А затем, наняв тут же себе местечко для торговли, поджидают, чтобы цветы поднялись в цене, и тогда продают их разносчикам и торговцам в палатках. В 9 часов торг на центральном рынке уже окончен, и продавцы, и покупатели отправляются в освоясь. Разносчики, наполнив свои тележки доверху, расходятся по улицам Парижа, а более крупные торговцы везут накупленный товар в свои палатки, а садовники и огородники, сладко заснув под навесами своих кибиток, едут домой. Но здесь кончается только первая часть торговли цветами. Теперь приобретенные цветы везутся и прежде всего на девять цветочных рынков. Все эти рынки имеют крайне своеобразный вид рядов, открытых с одной стороны – парусинных палаток или навесов, внутренность которых уставлена снизу доверху размещенными на полках горшками, букетами цветов, большинство которых обернуто в белую или цветную бумагу в форме большого фунтика. Среди расставленного таким образом товара сидит торговка в теплой кофте с ногами, поставленными на грелку. Она громко выхваляет свой товар, обращая внимание покупателей на его замечательную свежесть и качество. Гораздо более высокая в сравнении с товарами ее соседей. В теплые солнечные весенние дни, когда зажиточные парижане и богатые иностранцы еще не разъехались из города, эти рынки бывают особенно красивы. Цветов там всегда такая масса, и все они так прелестные, что многочисленные покупатели находятся в затруднении, что им выбрать. Но кроме сейчас описанных рынков, цветы расходятся еще по городу благодаря множеству всевозможных разносчиков цветов и продавщиц букетиков, встречающихся повсюду, на всех улицах и бульварах. Одним из оживших типов среди них является продавец цветов в корзиночке или плетенке. Он предлагает публике желтые нарциссы, душистые фиалки и вообще самые скромные цветы, нарванные, быть может, где-нибудь в лесах в окрестностях Парижа. Он продает их крайне дешево, и потому находит покупателей даже среди бедняков, которые, благодаря ему за несколько грошей, Получают возможность разукрасить свою скромную комнатку живыми цветами. Но наиболее популярным торговцем цветами в Париже является так называемый «торговец четырех времен года». Он торгует то цветами, то овощами, а иногда же и другими товарами, но всегда примешивает к ним цветы. Товар его помещается в небольшие тележке, которую он катит сам. Главными его покупателями являются всегда те, кто по своим обязанностям или по другим обстоятельствам не имеет возможности уходить из дома. Таких торговцев в самом Париже насчитывается до 4000 тысяч, да и в окрестностях около двух тысяч. Так что шесть тысяч от них только этого рода торговцев развозят ежедневно цветы по Парижу и окрестностям. Далее следует продажа цветов в киосках, представляющих собой, так сказать, переход от разносчика и рыночного торговца к дорогим цветочным магазинам. Это наиболее дешевые из торговцев цветами средней руки. Их киоски встречаются повсюду, на всех площадях, улицах, бульварах, где только может быть публика. Часто киоски эти располагаются близ церковных папертей, И торговцы выбирают для продажи цветы, служащие для украшения алтаря церкви, предлагая набожным покупателям приобретать их. Некоторые праздники особенно ценятся парижскими торговец, торговцами цветовки осках. Это праздники наиболее популярных в народе святых и, следовательно, имеющих среди парижан множество носящих их имя. А так как в Париже принято идти к имениннику, особенно к имениннице с букетиками или горшком цветов, то, чтобы об этих дорогих для торговцев цветами именинниках не забывали, в каждом киоске среди растений можно всегда видеть табличку имен наиболее чтимых святых с указанием дня празднования их церковью. Но особенно обильным по количеству требующих, требующихся цветов преимущественно только белых является май, именуемый в католических странах месяцем Пресвятой Девы Марии. Тогда в церквах ежедневно служат обедню в честь Пресвятой Богородицы, и алтари, а также даже и всю церковь украшают белыми цветами. Цветы эти приобретают благочестивые прихожане, и многие в продолжении всего месяца берут на себя эту обязанность в качестве подвига благочестия. Что же касается до тех больших цветочных магазинов, которые являются у нас главным центром цветочной торговли, то такие, конечно, имеются и в Париже, и при том в значительно большем количестве. Но они почти уже не пользуются цветами, привозимыми на центральный рынок, а держат только более редкие экзотические растения или особенно роскошные цветы, разводимые в собственных теплицах и садоводствах. Число таких магазинов в Париже доходит до 500 При этом замечательно почти, что почти вся торговля цветами ведется здесь и исключительно женщинами. Причины тому весьма ясны. Для составления бутоньерок, венков, букетов, плато и разного рода жардиньерок требуется много вкуса, много изящества. А в этом отношении женщины, конечно, неизмеримо превосходят мужчин. Знаменитыми артистками по устройству цветочных эталажей большей частью являются здесь великосветские дамы, которые каждое утро сами присутствуют при уборке цветами окон и магазина и окруженные целой толпой исполняющих приказания помощниц, принимают и сами в случае надобности деятельное в ней участие. Точно так же наблюдают они за выполнением выдающихся цветочных работ и вообще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 и полным артистического вкуса подбором цветов и аксессуаров. Не надо забывать той выдающейся роли, какую может сыграть красота вазы, оригинальный стиль корзины, жардиньерки, цвет и роскошь ленты, и особенно оригинальность, эффект сделанного из нее банты или перевязи, что, конечно, является также заслугой женщины. Спрашивается, сколько же тратится Парижем и его летучим ту же странным населением ежегодно на цветы? Но эта точная статистика отвечает следующее. В хорошие года в Париж ввозится на 30 миллионов франков цветов. Из них половина отсылается в провинцию и за границу, а другая половина распределяется между жителями Парижа и его окрестностей. Но эта половина удваивает еще свою ценность, так как попадает в руки торговцев, из которых львиную долю, конечно, наживают богатые магазины. Таким образом, парижане тратят в год на цветы по меньшей мере 30 миллионов франков. Кто же является покупателем такой массы цветов, на которые, как можно вычислить, ежедневно расходуется в среднем около 100 тысяч франков? Они все расход... расходятся по рукам, по домам положительно всего Парижа. Кого вы только не встретите в Париже? Молодую ли девушку, пожилую ли даму, мужчину ли, ребенка ли? У всех почти увидите цветы или в руках, или на груди, или в петлице. Войдете ли в комнату скромного работника или работницы, вы увидите на окне или в стаканчике цветы. Войдете ли в богатый дом, увидите их не только всюду расставленными в роскошных вазах, жординьерках, но и украшающими обеденные столы, гостиные, будуары и даже лестницы. Цветы в Париже и новорожденного встречают, и покойника провожают. Цветами украшают себя, когда идут в театр, на бал, на скачки. Цветами приветствуют именинник, убирают невесту, цветы подносят артистам. Ими украшают свадебное помещение, торжественные обеды, убирают экипажи, убирают могилы. Словом, нет событий веселого или печального, где бы их не было. Но особенно много тратится их в дни каких-нибудь особых экстренных торжеств. В дни цветочных праздников в Булонском лесу, когда за отделку одного какого-нибудь экипажа цветами нередко платят по пять-десять тысяч франков и более. В дни блестящих оперных представлений, в дни битв цветов, где их уничтожают на сотни тысяч франков, и особенно в дни приема чужестранных высокопоставленных гостей. Так, например, во время пребывания государя Александра III в Париже на украшение цветами города и внутренних помещений, здания, ратуши и дворцов было истрачено по меньшей мере 140-150 тысяч франков. Во время первого приезда королевы Виктории более 100 тысяч франков. А сколько тысяч франков было истрачено на них при приеме государя Николая II в 1896 году? В Версале, как рассказывают, тогда одна зеркальная зала была украшена целыми тысячами букетов из жонкилей. Зала Геркулеса представляла собой огромную оранжерею, всю наполненную гвоздиками и примулами, а большая зала Людовика XV, представленная императрицей, была вся убрана розами и фиалками. Но больше всего было издержано парижанами на цветы на похоронах президента Карно. В этот горестный для всей Франции день за букеты, венки, украшения погребальной колесницы, катафалка и могилы Парижу платил громадную сумму более чем полмиллиона франков. Кроме того, в Париже встречается немало эксцентричных, богатых иностранцев, которые платят иногда сумасшедшие деньги за редкие цветы, лишь бы блеснуть новинкой. Так, например, известный миллионер Вандербильд, войдя однажды в цветочный магазин, узнает, что продается единственная в своем роде хризантема. Выражает желание приобрести ее и платит за один цветок 1500 франков. Или вот другой пример. Как буря влетает в магазин какой-то иностранец, и показывает на часы, говорит, сейчас 5 часов, 7 часов мне нужна во что бы то ни стало корзина самых редких орхидей. Но помните, ровно в 7 часов. Что это будет стоить? И платит за такой спешный заказ целые тысячи, даже десятки тысяч франков. Но больше всех платят за цветы в Париже американцы. Один американец, уезжая к себе на родину, пожелал, чтобы ему на пароход было послано семь ящиков разных цветов по числу дней переезда в Нью-Йорк, чтобы каждый день каюта его была убрана свежими новыми цветами. И, конечно, заплатил за эту фантазию громадные деньги а другой, желая доставить удовольствие своей невесте, прислал ей такое множество цветов, что их пришлось привезти в нескольких фургонах. Каждый цветок в Париже, скажем, в заключении имеет свой смысл, свой язык. Хризантема выражает глубокую безмолвную печаль. Амела — цветок древнегальских друидов. Вечное обновление. И потому ее всегда дарит на счастье, на Рождество и в Новый год. Ландыш служит эмблемой нежности, безмолвного излияния сердец влюбленных. И потому день его царства 1 мая. Роза эмблема поклонения и пламенной любви. Фиалка скромности и обаяния. Гвоздика жгучих чувств. Такова роль цветов в Париже, во всей Франции, можно сказать, во всем современном цивилизованном мире. Но цветы играли не меньшую роль у всех народов, начиная с самых отдаленных времен, о каких нам повествуют не только и истории, и исторические памятники. Мы встречаемся с ними и у древних евреев, персов, египтян, греков, римлян, арабов. Встречаемся у индусов, китайцев мексиканцев, встречаемся в средние века, встречаемся как у язычников, так и у христиан. Они играли у них свою роль и в военных, и в пиршествах, и в торжественных погребальных процессиях, служили для украшения алтарей и жертвоприношений, являлись волшебными и целительными травами, являлись охранителями домашнего очага и домашних животных. Сколько связано с ними разных интересных легенд, исторических сказаний и преданий. Какое важное значение имели они в домашней общественной жизни, как отдельных лиц, так и целых народов. Это даже тебе и представить трудно. И вот эти-то легенды, сказания и предания, то веселые, то грустные, то поэтические, то исторические, и составят предмет последующих глав. Николай Федорович Золотницкий Цветы в легендах и преданиях Царица-цариц Роза Роза — царица цветов. ее любили, ей поклонялись, её воспевали с незапамятных времён. О ней создалось столько сказаний, Она играла такую выдающуюся роль в истории человечества, что об этом можно было написать целые тома. Выберем наиболее характерное. Самые первые сведения о Розе мы встречаем в древнеиндусских сказаниях, судя по которым она пользовалась в Древней Индии таким почетом, что даже существовал закон, по которому каждый принесший царю розу мог просить у него все, чего только пожелает. Ею украшали Брамины свои храмы, ею усыпали путь, по которому должны были следовать во время торжественных процессий божества, ей убирали цари свои покои, ею уплачивали дани и царские подати. Запах же ее считался в Индии столь приятным, что индийские принципы и принцессы проводили в чудных садах своих вдоль всех дорожек канавки, наполненная розовой водой, чтобы испаряющийся запах роз пропитывал всю окружающую атмосферу и не покидал их даже и на воздухе. О появлении ее на свете в сказаниях этих ничего не говорится, только в индийских мифах сообщается, что красивейшая на свете женщина Лакшми родилась из распускающегося, составленного из ста восьми больших и Тысячи шестьсот Мелких лепестков бутона розы. Вишну, охранитель вселенной, Увидев эту обворожительную красавицу, Укрывающуюся в своей прелестной Розовой бельки, Увлеченный ее прелестью, разбудил ее Поцелуем и таким образом Превратил в свою супругу. С этой минуты Лакшми сделалась Богиней красоты, А укрывавшая ее роза символом божественной тайны и стала считаться у всех восточных народов священной. Акутов, как дымка и весь восток своими сказаниями, Роза нашла главный приют себе в древнем Иране, стране персов, поэты, которые написали о ее прелести сотни томов. По словам одного из этих поэтов, она была подарком самого Аллаха. К нему явились однажды, Все дети Флоры с просьбой назначить им нового повелителя вместо сонливого лотоса, нильской водяной лилии, который, хотя и был дивно красив, но забывал среди ночи свои обязанности правителя. Тогда Аллах, благосклонных выслушав, внял их просьбе и дал им правительницей белую девственную розу, сохраняющими ее острыми шипами. Когда Соловей увидел эту новую чудную царицу цветов, то был так пленен ее прелестью, что в восторге прижал ее к своей груди. Но острые шипы, как кинжалы, вонзились ему в сердце, и теплая алая кровь, брызнув из любящей груди несчастного, рассила нежные лепестки дивного цветка. — Вот почему, — говорит персидское сказание, — многие наружные лепестки розы и по сих пор сохраняют свой розоватый оттенок. Слова «гюль» — «роза» для перса, и особенно для персианки, являются очаровательнейшими слов. И сама персия у поэтов получила название «гюлистан» — роз. И действительно, здесь всюду розы. Ими переполнены и сады, и внутренние дворы, ими украшены все комнаты, купальни, могилы. Без них не обходится ни одно торжество, ни один праздник. Особенно же красив бывает проводимый в Кашмире праздник распускающейся розы. Он проходит обыкновенно в то время, когда розы только что начинают расцветать. Тогда отовсюду стекаются в Кашмир молодые люди, и, гуляя по улицам с корзинами, роз бросают ими в прохожих. Тот или та, в которых попали розы считается счастливцами, и обязаны, в свою очередь, дать папашему в них какой-нибудь подарок. И все с удовольствием отдариваются, так как уверены, что осыпавший их поток роз принесет им счастье. Из персидских поэтов особенно воспевал розу знаменитый хафиз, в память чего он даже погребен в местечке Кассер, представляющим самый обширный на всем свете сад роз. От персов благоговение и любовь к розе перешли к туркам и, лучше сказать, ко всем магометанам, которые, согласно Корану, верят, что белая роза выросла из капель пота Магомета при ночном его восхождении на небо. Поэтому они приписывают ей чистительную силу, и ни один магометан не только не позволит себе наступить ногой на розу, но даже если бы ему пришлось увидеть валяющиеся на земле лепесток ее, тотчас же, же его подымет и бережно, положит на чистое место. Вследствие этого, вероятно, очистительную силу приписывают они и приготовленные из нее розовой воде. И султан Саладин, как известно, снова отняв у христиан в 1189 году в Иерусалим, вступил в превращенную крестоносцами церковь в мечеть Омара не ранее, как обмыл весь пол, все стены ее и даже скалы, на которых она была построена розовой водой. О том, сколько было потрачено этой воды, можно судить отчасти уже и потому, что до перевозки ее потребовалось более пятисот верблюдов. Так же поступил Амагомед II с храмом Святой Софии после взятия им Константинополя в 1453 году. Прежде чем превратить этот чудный храм в мечеть, он велел его весь снизу доверху вымыть розовой водой. Розой увлекался, говорят, даже и великий Конфуций, посвящая свою поэзию ее красоте и запаху, и воспевая ее как царицу цветов. Говорят также, что из 18 тысяч томов, составляющих библиотеку китайского императора, более 500 трактуют только о розе, и что в императорских садах она растет в таком количестве, что цветы ее дают ежегодно более нежели на 50 тысяч франков эссенций. Интересное применение имеют еще в Турции лепестки роз, особенно же розовых. В Них обертывают, или лучше сказать, ими осыпают в сиралях новорожденных, и только за неимениями их употребляют для этой цели, напоминающих своим цветом розово-красный газ, который вследствие этого, как известно, ежегодно выписывают в Турцию и Египет целыми тысячами аршин. Знали ли древние евреи розу? Вопрос спорный. Некоторые ученые находят, что встречающееся в Библии еврейское слово «шошан», переведенное Лютером как «роза», обозначает не розу, а красную лилию. С другой же стороны, по Талмуду красная роза выросла из безвинно пролитой крови Авеля и потому должна служить украшением каждой еврейской невесты в день свадьбы. Скорее всего, однако, евреи знакомились с ней лишь по возвращении своем из Египта, который, в свою очередь, ознакомился с ней не ранее седьмого столетия до нашей эры, так как до этого времени изображение ее не встречается ни на одном из египетских памятников и ни в одном из папирусов. Что же касается до известного романа «Знатока египетской жизни» Эберса, Уарда, Роза, где этим именем названа героиня древнеегипетского романа, то это, по-видимому, просто увлечение почтенного египтолога. В седьмом же столетии, во времена Птолемеев, своими чудными розами стали славиться в Египте местечко Арсиной, где из них даже готовили розовую воду. Незнаменитая египетская царица Клеопатра, принимаю у себя Марка Антония, Велит покрыть весь ползалы, где и должны были происходить в его честь пир, слоем около полуоршина вышины в один локоть розовых лепестков. Слой этот представлял мягкие коверы, чтобы по нему удобно было ходить, был покрыт мелкой шелковой сеткой. Одно это украшение обошлось в полтора таланта серебра, то есть более чем в две тысячи рублей. Розовые же лепестки, как рассказывает Плиний, сыграли немаловажную роль и в дальнейшей жизни Клеопатры. Они помогли ей убедить подозрительного Марка Антония в искренности ее любви. Во время дружеских пиршеств, как известно, было в обычае у римлян бросать вино лепестки из своих венков, вместе с вином выпивать их в знак расположения к тому, кто их бросал. Когда Антоний сделался крайне подозрителен и до того проникся мыслью о вероломстве Клеопатры, что заставлял пробовать все кушанья своего слугу, о последнее, чтобы успокоить его, сделала следующее. Она приказала опрыскать сильным ядом розы из своего венка, и когда Антоний в минуту опьянения клялся ей в своей любви, сыпал розы с ее венка в свою чашу с вином и хотел ее выпить, то она, вырвав спешно у него из рук, ее сказала «Посмотри, дорогой Антоний, как мне легко было бы от тебя избавиться, если бы только я могла без тебя жить». Велев привести осужденного на смерть невольника, приказала ему выпить чашу Антония. Смерть невольника последовала моментально, и, как говорят, до того отрезвила Антония, что благодарность он... Просил Глеопатру, если только он умрет раньше ее, не забывать постоянно убирать розами его могилу. Описав в кратких чертах роль розы у восточных народов, перенесемся теперь в Грецию, этот центр всей умственной жизни древнего мира. Греки считали розу даром богов, и знаменитая поэтесса Сафо дала ей название царицы цветов. Появление этого прелестнейшего и цветов греческого, греческие поэты облекли в целый ряд чудных сказаний. По словам Анакреона, она родилась из белоснежной пены, покрывавшей тело Афродиты, Венеры, когда эта богиня любви во всей своей дивной красе вышла после купания из моря. Увидев на ней этот не менее ее прелестный цветок, очарованные боги обрызгали его сейчас же нектаром, который и придал ему, Чудный запах Однако дававший бессмертие нектар Вследствие зависти некоторых богов не дал его розе И она осталась такой же смертной, как и все, что рождаются на земле Явившуюся во всей ее девственной прелести и чистоте белую розу Жрицы Афродиты снесли в храм этой богини И украсили ею алтарь и окружающий их сад И роза оставалась белой до тех пор, пока сердце Афродиты не было поражено ужасной вестью. Ее возлюбленный Адонис лежит раненый насмерть вепрем. Забыв все, в неописуемом горе устремляется богиня в рощу Пифона, где находится ее дорогой, и бежит, не обращая внимания на покрывающие розы шипы, которые ранят ей до крови ноги. Несколько капель этой божественной крови попадает и на розы, и из белых превращает их в ярко-красные. По другому сказанию, белая роза сделалась красной во время одного из пиршеств богов на Олимпе. Порхая в веселом танце, Амур как-то нечаянно опрокинул своими розово-красными крылышками сосуд с нектаром, который, разлившись на цветшие тут же белые розы, окрасил их в красный цвет. И сообщил им прелестный запах. Еще поэтичнее предание сотворения красной розы богиней Флорой, не любившей и избегавшей долгое время Амура, Флора была все-таки поражена его стрелой и воспылала к нему с этой минуты страстной любовью. Но хитрый божок, добивший желаемого, начал тогда в свою очередь избегать Флору, и вот тогда-то... В неудовлетворенной страсти она решила создать цветок, который смеется и плачет, соединяет в себе и грусть, и радость. Увидев выраставший в руке свой чудный цветок, богиня в восхищении хотела сказать «Эрос», так звали греки Амура. Но застенчивая природа запнулась, покраснела и, проглотив первый слог, крикнула только «Рос». Росшие вокруг цветы подхватили это слово, и с той поры цветок этот и стал называться розой. Наконец, еще по одному сказанию роза происхождением своим обязана богиня охоты Диане. Влюбленная в Амура, богиня эта преревновала его к дивно красивой нимфе Розалии. Вот однажды в диком гневе схватила она несчастную Повлекла в ближайший куст терновника И, изранив страшными шипами этого колючего кустарника, Лишила ее жизни. Узнав о горькой участи своей возлюбленной, Амур поспешил на место преступления И, найдя ее бездыханной, В неутешном горе залился горючими слезами. Слезы его капали, капали из глаз на терновник, как роса, И, о чудо, оршаемый куст начал покрываться Дивными цветами. Цветы эти были розы. Роза играла у греков выдающуюся роль не только в радостных и печальных торжествах, но и в домашнем быту. Венками из роз перевитых миртами, украшалась у них невеста. Розами убирались дверь, ведущая в ее дом, и лепестками же розы усыпались брачные ложи. Венки из роз посылали друг другу влюбленные или клали их у порога в дом. И если же у кого-либо из молодых людей разрывался венок, то говорили, что он влюблен. И когда он не желал сознаться, прибегали к помощи так называемого резаного оракула, который, как сообщает Феокрит, состоял в следующем. Брали розовый лепесток, клали его на образованное большим и указательным пальцем левой руки отверстие, как это мы иногда делаем с маковыми лепестками, и затем ладонью правой ударяли по этому месту. Если лепесток оставался цел, то считалось, что отрицавший сказал правду. Если же он лопался, и притом с треском, то над запиравшимся юношей или девицей начинали потрунивать, говоря, что они влюблены, но без надежды на взаимность. Розами и венками... Из роз греки усыпали путь возвращающегося с войны победителя и убирали его колесницу. Ими же убирали тело и гробницы дорогих умерших. Так, например, Гомер говорит, что Афродита украсила ими тело Гектора, и что Анхиз просил роз, чтобы украсить ими могилу своего друга. Розами убиралась также постоянно могила Софокла. Греки носили розы на голове и на груди, также знак траура, как символ кратковременности нашей жизни, которая также быстро увядает, как и душистая роза. У них возникла даже пословица: если ты прошел мимо розы, то не ищи ее более. С другой стороны, они убирали ее памятники и урны с прахом покойников так как приписывали ей чудесные свойства сохранять смертные останки от разрушения и думали, что запах ее приятен душам умерших. Кроме того, в бутоне розы они видели символ бесконечности, выражавшийся в ее круглой, не имеющей ни начала, ни конца форме, и на греческих на могильных памятниках можно было то и дело встретить изваяние плотно сомкнутого бутона розы. Не менее выдающуюся роль Играла роза и в религиозных обрядах греков. Венками из роза они украшали чело богов И венки из роз клали у ног их. Но особенно украшалась ими, Как это мы уже говорили, Статуя Венеры. Увядшие на челе ее розы Считались чудодейственными. Элиан приводит даже такой случай. У знаменитой куртизанки И первой красавицей во всей Греции Аспазии В детстве был на щеке нарост из которого она никак не могла Избавиться, несмотря на все старания Знаменитейших врачей Обезображивший Лицо, нарост этот Приводил ее в такое отчаяние, что Сделавшись молодой девушкой, она даже Решила умереть Но спасло ее сновидение Ей приснилось, будто Любимая птица Венеры Голубь явилась ей В виде молодой девушки и предложила снять увядшие на челе богини розы и, сделав из их листьев масть, натереть ею нарост. Аспазия сделала, как ей было сказано, и нарост исчез, и она превратилась в красивейшую из женщин Греции. Самые знаменитые в Греции храмы Венеры, находившиеся на островах Кирении, Родосе, были окружены роскошнейшими и обширнейшими садами роз. Здесь поклонение розе доходило до того, что даже монеты были снабжены ее изображением. Вообще, надо сказать, что в Греции пользовались величайшим почетом не только сама роза, но даже и торговля ею, и вязание из нее венков. И первая вязальщица венков в Древней Греции, красавица Глицера из Сициона, Было даже увековечено знаменитым греческим живописцем Павсием, написавшим ее портрет. Впоследствии заодно лишь копию с этой картины Лукул заплатил несколько тысяч рублей. Из Греции роза была перенесена колонистами в Рим и прижилась там прекрасно. Но чудный цветок этот получил здесь совершенно иное значение. В то время как в Греции у богов он служил символом любви и красоты, а у людей – выражением веселой радости и глубокой печали, у римлян во времена республики он считался символом строгой нравственности и служил наградой за выдающиеся деяния, а во времена падения Рима являлся символом порока и предметом роскоши, на который тратились безумные деньги. Вначале, как сообщает римский писатель Элиан, Римские воины, отправляясь на войну, снимали даже шлемы и надевали венки из роз, чтобы вселить в себя мужество, да и вообще в это время она служила эмблемой храбрости. Это был как бы орден, который давался в награду за геройство. Так Степион африканский разрешил солдатам восьмого легиона первыми ворвавшимися в неприятельский лагерь в день их триумфального шествия в Риме нести в руках букеты из роз, и в увековечении их, выдающейся храбрости, выбить изображение розы на их щитах. Точно так же и сцепен младший дозволил солдатам первого, забравшегося на стены Карфагена-легиона, украсить венками из роз их щиты и убрать розами всю триумфальную колесницу. Вообще, вначале венком из роз было дозволено украшать чело человека, сделавшего что-нибудь выдающееся, и когда Марк Фульвий, после небольшой стычки, позволил своим солдатам украсить шлемы розовыми венками, то получил за это строгие выговоры от цензора Катона. Роза так высоко ценилась римлянами в это время, что было даже запрещено украшать себя венком из роз не скорби, печали или угрожавшей Риму опасности. И когда один богатый меняла, пренебрегая этим постановлением, вздумал появиться во время Второй панической войны у себя на террасе в венке из роз, то он немедленно по приказанию Сената был вернут в темницу и выпущен оттуда только после прекращения войны. У римлян первые республики и роза считалась также предметом священным, и ежегодно время совершалось в память Умерших торжества, носившие название Розалий или Розалийских дней. Торжества эти происходили в разное время года, но не ранее 19 апреля и не позже 19 июня, и заключались главным образом в роскошном убранстве могил умерших и урн, где хранился их прах, гирляндами и венками из роз. Вообще, насколько высоко ценили римляне этого времени розу как надгробное украшение, лучше всего показывает обыкновение богатых людей и завещать крупные суммы на постоянное украшение их могилы розами. Но уборку могил главным образом употребляли белые и карминно-красные розы. Первые большую частью сажали на могилах молодых людей, а вторые на могилах более пожилых. Наконец, розы играли в это время немаловажную роль, и в домашнем обиходе римлян, и в их религиозных церемониях. Ими украшали они постоянно свои жилища и домашние алтари. Ими усыпали путь во время торжественных процессий. Особенно же торжественно была процессия корибантов, жрецов богини Кибелы, охранительницы богов, во время которой все усыпалось белыми розами. И статуя богины и ее жрецы, и весь путь. Не таково было значение розы во времена падения Рима. Из царственного цветка она делается цветком забавы пьяных оргий, выразительницей низменных чувств. Теперь ей украшают уже не Венеру Уранию, богиню честного брака и благословения детьми, а позорную Венеру Пандемос, богиню чувственной любви. В это время злоупотребление розы как украшением достигло крайних пределов. Так, например, тщеславный проконсул Веррес, обвинявшийся, как известно, цицероном в продажности, передвигался по Риму не иначе, как на носилках, матрацах и подушке, которых постоянно набивали свежими лепестками роз. Причем он и сам был весь обвит гирляндами из этих цветов. Еще более розы истреблял император Нерон, В его знаменитом обеденном зале, потолок и стены которого вращались во время пиршеств с посредством особого механизма и изображали попеременно четыре времени года, вместо града и дождя на гостей сыпались миллиарды свежих розовых лепестков. Для каждой такой пирушки, по словам святония, тратилось более чем на 180 тысяч сестерцев роз. Но розы истреблялись в громадном количестве вообще на всех обеденных пиршествах римлян, так как не только каждый гость должен был непременно быть увенчан венком из роз, но розами украшались также и все подававшие кушаний, прислуживавшие рабы, все сосуды и чаши с вином. Ими же усыпен был весь пол и иногда и даже и стол. При этом надо заметить, что подносившие гостям венки были не просто смытены из роз, а сделаны из розовых лепестков, которые в виде чешуи обвертывались вокруг обруча. Желая как можно более упиться запахом роз, некоторые патриции усыпали ее лепестками даже поверхность моря, когда отправлялись на галерах на прогулку. А во время одного из празднеств им была даже усыпана поверхность целого Люцинского озера Но всех превзошел своим безобразным истреблением роз Император Гелио Габал. На одном из его пиршеств, как рассказывают Знатные гости были забросаны таким множеством Падавших с потолка розовых лепестков Что некоторые из них к величайшему его удовольствию Задохлись под ними Он же купался только в вине из роз которая после того чернь должна была пить. И, наконец, по его же приказанию этой драгоценной влагой наполнялись и общественные купальни, которые подвергались тогда частые осаде римского простонародия, устремлявшегося сюда со всех концов Рима. И не столько для того, чтобы купаться, сколько для того, чтобы напиться. Но среди всех вышеупомянутых пиршеств, и орги, и роза, Кроме украшения, имела еще оригинальнейшее значение. Она служила символом молчания, вследствие чего даже была посвящена Гарпократу, богу молчания, который, как известно, изображался в виде юноши с приложенным к губам пальцем. Латинская пословица говорит «In vino veritas» — «В вине истина» указывая тем, что опьяненный винной влагой человек может выболтать иногда все свои тайны. А так как во время упадка Рима было очень опасно делиться публично своими мыслями, то, чтобы напомнить разгоряченным головам, что нужно держать язык с зубами, во время римских пиршеств вешали на потолке зала искусственно сделанную белую розу. Взгляд на эту розу заставлял сдерживать свою откровенность многих. Говорят, от этой розы и произошло известное латинское выражение Sub rosa dictum, сказанное под розыдой, в смысле под секретом. Римляне готовили еще из розы всевозможные питья и яства. Кроме вина, о котором мы сейчас говорили, они делали, подмешивая к лепесткам яйца, пудинг, желе, розовый сахар, Многочисленные сладости, по сих пор употребляющиеся на Востоке. Вообще у римлян этого времени потребность вроде была так велика, что обширнейшие резаные сады, находившиеся в громадном количестве в окрестностях Рима и во всей Компании, были не в состоянии ее удовлетворить, и приходилось привозить розы целыми кораблями из Александрии Карфагена, где и возникла вследствие этого даже новая громадная отрасль промышленности. Врезанные сады превращены были в ущерб хлебным полям самые плодоносные местности Рима, так что большинство благомыслящих людей даже были этим возмущены. И Марциал, например, с горькой насмешкой писал «Египтяне, пришлите нам хлеба взамен наших роз!» Все улицы Рима были до того пропитаны запахом роз, что непривычному человеку становилось дурно. На каждом углу, на каждом перекрестке можно было встретить или торговцев розами, или торговок, и вязальщиц, венков из роз. Целые сотни их торговали розами на рынках, как это было некогда в Афинах. Наконец, существовала в Риме даже особая биржа роз и были особые, занимавшиеся только куплей и продажей роз маклеры, то как розы были, конечно, различных сортов и цен. Самыми знаменитыми и драгоценными считались зацветавшие два раза в году розы из пестума. Они были не раз воспеты самыми знаменитыми поэтами Рима, Вергилием, Овидием. Это нашло отражение в стихотворении Мея, цветы. И падают, и падают цветы, И сыплются дождем неудержимым, Их сотня рук С потухшим хор кидает корзинами, Копнами Аромат вливает в воздух смертоносный яд. Напрасен крик пирующих, Пощады мы умираем. Падают цветы, пощады нет, все двери заперты, Потухли всюду пирные лампады. В ответ на вовль предсмертные На стон в железных клетках завывали звери, И за дверями хохотал Нерон. Еще мгновение распахнулись двери, Великодушный кесарь забывал обиду, нанесенную поэту. Впоследствии, припомнив шутку эту, Позвал на пир гостей Гелегабал, габал Но тем гостям печальный жребий выпал, Помешанный цветами их засыпал. Часть вторая. Роза в Западной Европе. Такое отношение римлян к Розе, конечно, не могло не внушить отвращения к ней первых христиан, и они смотрели на нее сначала как на цветок разврата и гибели. Тертулиан написал строгое послание против употребления венков из роз, а Климент Александрийский считал даже за грех увенчивать свою главу подобным твинком. Но со временем эта неприязнь к Розе смягчилась, и благодаря своей дивной красоте и приятному запаху она стала помалу-помалу приобретать расположение христиан. Прошло несколько столетий, и святые отцы, забыв ее значение вне упадка Рима, объявили ее райским цветком и даже посвятили Пресвятой Богородице. Тогда с розой начало соединяться множество священных и исторических сказаний. Так, например, не сообщается, что святая Доротея растерзанная дикими зверями в Колизее, посылая среди зимы с ангелом, антиохийскому и архиепископу Филофилу розу. Что святой Доминик, желая быть угодным Богу, искалывает себя терниями, и тернии эти превращаются в розы. Что архангел Гавриил, взяв белых, желтых и красных небесных роз, делает из них три венка для Пресвятой Богородицы. Венок из белых роз обозначает ее радость, из красных — ее страдания, а из желтых — ее славу. Вследствие этого и древнегерманские живописцы любили изображать богоматерь с младенцем, окруженных тремя венками из роз, причем каждый из них имел только что указанное значение. Некоторые из этих картин сохранились и по сих пор. Такую картину, например, можно было видеть в церкви городка Вельгейма в Шваби, а другую в церкви города Кольмара. Она носит название «Пресвятой Девы Марии в розовом кусте» и считается одной из замечательнейших картин древнегерманской живописи. Белые розы назывались в это время также розами Магдалины, и про них рассказывали, будто они потеряли свой цвет от пролитых над них Магдалины слез раскаяния. Затем в одной из легенд о кресте Спасителя говорится также о моховой розе, которая возникла из капель крови Христовой, упавших на находившийся у подножия креста мох. Кровь эта, струившаяся по кресту, собиралась ангелами в золотые чаши, но несколько капель случайно упала на мох, который, чтобы уберечь их от осквернения, сейчас же жадно впитывал себя. И вот из этих-то божественных капель выросла чудная красная моховая роза, ярко-кровавый цвет, который должен служить нам вечным напоминанием о пролитой за наши грехи крови. Кроме того, роза является в католических легендах иногда небесной защитницей добрых дел. Так, В одной из них повествуется про святителя Николая. Когда он однажды среди страшно студенной зимы нес взятый в монастыре хлеб, чтобы накормить бедных, и был остановлен строгим настоятелем монастыря, то хлеб этот превратился в розы. В знак того, что это доброе дело было приятное и самому Господу. Аналогичные же сказания существуют про римско-католических святых про святую Елизавету Кюрингенскую и про святую Радегунду и святую Козельду. Наконец, начиная со средних веков, золотой, усыпанной драгоценными камнями розой, папы увековечивают выдающуюся добродетель. В день Доминика и Роза, Розанное воскресенье, Папа благословляет такую розу в присутствии полного собрания кардиналов в церкви святого Петра, окуривает ее фимиамом, окропляет святой водой, обмакивает в мир и посылает ее обыкновенно тому царственному лицу, которое за истекший год оказалось наиболее достойным. Обычай этот начался с XI века и установлен, как говорят, папой Львом Девятым. Такая роза обходится папе около 10 тысяч рублей. Право ее делать принадлежит художнику из той же фамилии, которая пользуется величайшим почетом. В настоящее время право это принадлежит фамилии Сантелли, ведущей свою родословную с четырнадцатого столетия. Семья эта живет постоянно в одном и том же доме близ Ватикана. И когда умер несколько лет тому назад старший из этой семьи Петро Сантелли, то похороны его были до того блестящие, что римляне не могли себе представить, что хоронят простого ремесленника, а не какое-нибудь знатное лицо. Но На похоронах этих присутствовали все кардиналы и епископы, и притом в самых торжественных своих ярко-красных облачениях. Что касается самой розы, то она крайне оригинальна. Стебель, сделан из чистого золота, имеет длину почти четыре фута. Большой цветок составлен из отдельных лепестков, на которых выгравированы имя папы и различные добродетели того лица, которому роза назначается. Кроме того, на листьях блестят бесчисленные крошечные бриллиантики, изображающие небесную росу.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 И теперь розу обертывают только в шелковый платок и укладывают на подстилки из ваты в простую коробку. Пересылка золотой розы обходится не менее 24 тысяч лир, около 10 тысяч рублей. Сумма эта выдается двум лицам, выбранным из древнейшего римского рода для доставления цветка к месту назначения в виде вознаграждения за их труд. Церемония поднесения папского подарка отличается большой сложностью. Парадный придворный экипаж, украшенный гирляндой живых или искусных белых роз, ожидает депутатов папы у вокзала. Во дворе дворца знатных римских гостей той королевы, которой подносится роза, Встречает барабанным боем выстроенных в парадных мундирах полк, А затем старший из папских послов Несет розу в высоко поднятой руке До приемной залы, Где кладет ее на приготовленный столик, Покрытый белой шелковой скатертью. Вслед за тем дворцовый епископ Служит молебствие, на котором королева присутствует, Сидя под белым балдахином. Затем Все отправляются в тронную залу, и здесь ее величество садится в стоящее на возвышении кресло. Рядом с ней занимает место старший посол, младший же, стоя перед ней, читает громко послание папы. И при этом он три раза медленно взмахивает золотой веткой и, наконец, вручает ее приладу. Тут прикасается розы к сердцу королевы и произносит следующие слова. «Вот таинственная роза, дар святейшего отца!» Королева целует золотой цветок и отвечает «Благодарю Господа!» Вслед за тем король или королева жалуют послам высший орден своего государства. Из исторических лиц такую розу получили в 1160 году Людовик Молодой, которому она была прислана папой Александром III за почет, который ему был показан при проезде через Францию. Иоанна Сицилийская, которой послал розу папа Урбан V за то, что она избавила Италию от венгерцев. Фридрих Саксонский до Реформации. Германский император Генрих III, а в более близкие времена императрица Евгения несчастная мексиканская императрица Шарлотта и испанская королева Изабелла. Говоря об этой розе, нельзя обойти молчанием и молчаниями другое, играющее важную роль в католичестве предания. четках, которые носят по-французски также название роз, так как составляющие их шарики в первое время делались из тертых розовых лепестков, связанных гумми-арабиком. католиков... Четкие введены были в употребление основателем доминиканского ордена Домиником де Гузманом, но ведут начало от восточных народов, где они были сначала в употреблении ламайских монахов, а затем от них перенесены были к туркам, у которых странным образом они носят также название роз, хотя и делаются из шариков земли, взятой в меки или Медине.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 дорого стоившую в то время розовую воду, которую примешивали по обычаю почти во все праздничные кушания. В XIII веке возникает во Франции обычай ношения дамами венков из роз, которые получают название «шапель», а занимающиеся их вязанием «шапелье», слово, которым теперь обозначают фабрикантов шляп. Так что, по-видимому, от этих венков произошло и нынешнее французское слово Шапо, шляпа. Обычай этот вскоре настолько распространился, что даже самый бедный человек считал обязанностью подарить своей дочери в день свадьбы подобный шапель, который она надевала на голову во время венчания. Отсюда же произошло вероятное название ⁇ Шаперон де Роз ⁇ Небольшой подарок, который дарили и в средние века, или новобрачным, или ребенку в день крещения. Скажем, кстати, что и самое крещение производилось в это время часто с примесью розовой воды, которая почти постоянно приносилась в церковь. Байе рассказывает, что такой водой крестили на известного средневекового французского поэта Ронсара, и когда, сделавшись царственник Генриха второго знаменитым поэтом, он получил первую награду на состязании поэта в Тулузе, то ему вместо обычной золотой дикой розы шиповника поднесли серебряную статую Минервы, желая этим как бы указать, что, будучи крещен розовой водой, он еще в пеленках был уже признан поэтом. Получив эту награду, Ронсар, как говорят, послал ее в подарок почитательнице своей, королеве Марии Стюарт. она в ответ прислала ему венок из серебряных роз, на каждом листке, из которых в виде росинок блестели чудные бриллианты. На опивавшей его ленте была сделана следующая надпись. «Ронсару Аполлону Источника муз. В XIV веке возникает во Франции еще новый оригинальный обычай, связанный с розой. В палате, составлявший так называемый Королевский совет и состоявший из шести духовных и шести светских перов, входит в обыкновение, чтобы каждый из перов, как только у него возникает какое-либо дело в суде, подносил всем членам палаты розы. Поднесение это получает название баль -де роз а при палате учреждается даже особая должность придворного поставщика роз, пребыванием которого назначается местечко Фонтене роз славившееся уже тогда своей культурой роз. Ну а в шестнадцатом столетии этот обычай, вследствие постоянных ссор членов палаты из-за мест, прекращается, И ни в чем не повинная роза подвергается такой опалий, что духовный суд в ними предписывает, чтобы она отныне служила знаком отличия христиан от евреев, которые обязаны носить ее на груди. Но такое гонение во Франции на розу было временным и ограничилось некоторыми местностями, так как уже несколько лет спустя возник среди садоводов небольшого, находившегося недалеко от Парижа городка Провен, Обычно выбирать ежегодно короля роз. Выбор этот производился в день святого Фиакра. Царствование такого короля продолжалось год и сопровождалось разного рода почестями. Подобное же избрание, но не короля, а королевы, или, как ее называли, розьеры, проводилось еще и в местечке Соленси, 8 июля, в день святого Медара. Розьера избиралась из трех наиболее добродетельных и целомудренных девушек всей провинции, а для того, чтобы ее могло, не могло произойти и какой-либо ошибки, и чтобы честь эта досталась действительно наиболее добродетельной, имена предлагаемых избранию провозглашались сначала в церковной паперти, где каждый мог высказать о них свое мнение, и, в свою очередь, предложить, если он только знает, еще более достойно. Как скоро выбор был сделан, избранницу при звуках музыки вели в сопровождении двенадцати пар празднично одетых девушек в городской Господский замок, а оттуда в церковь Святого Медара, где лежал приготовлен для розьера венок или, лучше сказать, повойник из чудных роз. Повойник этот в присутствии всех молящихся с молитвой возлагался священником на главу избранницы а затем следовал целый ряд празднеств. У достойной такой чести девушка получала как награду за свое безукоризненное поведение 25 ливров и часто пользовалась своим титулом розьеры в продолжении многих лет, обыкновенно до выхода замуж. Празднество это, как говорит предание, было установлено еще в седьмом столетии нашей эры святым Медаром, архиепископом в Саленси, который для того, чтобы увековечить его, оставил даже по завещанию двенадцать десятин земли, и из дохода от которой составляется выдаваемое розьере премия. Первой розьерой была его собственная сестра, и изображение торжества сохранилось и до сих пор на фреске, находящейся в церкви святого Медара в Саленсии. С другой стороны существует мнение, будто это празднество было установлено лишь при Людовике XIII, чему доказательством служит серебряная пряжка, которая надевается в виде украшения на венок из роз и которая, как говорят, была пожертвована этим королем. Подобные празднества со временем стали проводиться еще и во многих других местностях Франции. Особенной же известностью пользовались празднества в память Мальзерба министра Людовика XVI, погибшего, как и этот король, на эшафоте. Скажем, кстати, что кроме подобного рода торжеств, роза играла еще видную роль и в праздниках, которые, как кажется, представляли начало наших битв цветов. Так в городке Тревизо существовал с незапамятных времен праздник, во время которого среди города устраивали скрепость, ее валы, и стены – состояли из драгоценных ковров и шелковых тканей. Знатные девушки города защищали крепость, а знатные юноши осаждали ее. И при этом орудиями осады и защиты служили яблоки, и миндальные орехи, и цветы, главным образом, розы, которыми бросали друг в друга, а также струи розовой воды, которые обдавали защитницы крепости, осаждавших. На праздник этот стекалось отовсюду тысячи зрителей, и присутствовавший на нем однажды Фридрих Барбаросса нашел даже, что веселее этого праздника ему ничего не приходилось видеть. Особенно же славился этот праздник тем, что встречавшиеся на нем юноши и молодые девушки выбирали себе невест и женихов, и после него всегда заключалось много браков. Но не всегда Роза играла столь приятную роль в нравах Франции. Тяжелая драма жизни связана с ней на почве любви в дни молодости Генриха IV. Тогда он носил еще титул принца Биарнского. Отличаясь замечательным искусством стрельбы из лука, он принял участие в состязании в стрельбе, устроенном при дворе Карла IX, короля Наварского, в замке Нерак в 1566 году. Вой и вот как рассказывает Об этом предании Был поставлен Целью апельсин Герцог Гиз Которому начинать Сбивает его с первого же раза Тогда Генрих подходит К одной прелестной Присутствующей на состязании крестьянской девушки И просит у нее Приколоть на груди розу И предлагает сделать ее предметом цели Гиз промахивается Генрих пронизывает ее насквозь и торжественно подносит ее вместе с вонзенной в нее стрелой той, которая ему ее одолжила. Но стрела, пронзившая розу, пронзает в то же время и сердце молодого Генриха. Он влюбляется по уши в эту прелестную крестьяночку и всячески ищет случай завести с ней более близкое знакомство. Оказывается, это дочь дворцового садовника Флорет. Со следующего же дня садоводство становится любимым занятием Генрих. Он разбивает цветники близ бассейна, куда, как он узнает, приходит часто за водой Флоретта и вместе с отцом усердно ухаживает за растениями. Завязывается знакомство, и, польщенное вниманием высокопоставленного принца и очарованная его красотой и молодостью, Флоретта влюбляется в него. Молодые люди на седьмом небе блаженствуют, Но в дело вмешивается суровый воспитатель принца, Долагушери, Находя, что подобного рода знакомство неприлично для принца, он всячески убеждает его бросить в Флоретту. И когда тот не соглашается, устраивает его отъезд домой в по. Нечего делать, приходится расстаться. Но принц клянется Флоретте, что никогда ее не забудет, и возвратится в Нерак при первой же возможности. Бедная Флоретта не верит этому, в отчаянии ломает руки, льет горькие слезы и говорит, что ей остается одно умереть. Видите ли вы, добавляет она в ту минуту, когда раздается звон дворцового колока, колокола, возвещающий, что все готово к отъезду. Видите ли вы этот бассейн, образованный в заводе горонный? Откуда бы и когда бы вы ни приехали, вы всегда. Найдете меня здесь. Принц уезжает. Проходит несколько месяцев. Ветреный по своему характеру, он вскоре забывает Флоретту и начинает ухаживать за другими. До Флоретты все это доходит. Ни разу он приезжает в Рак, но всегда увлекается кем-нибудь другим, забыв о бедной Флоретте. Но вот однажды, Гуляя в саду замка, он случайно встречается с Флореттой, которая за это время сделалась еще прелестней. Любовь моментально вспыхивает в нем с прежней силой. Он ласкает ее, умоляет простить его забывчивость и прийти к нему на свидание к бассейну, где они прежде встречались. — Хорошо, — отвечает Флоретта, — в восемь часов я буду там. Мне себя от радости принц спешит в восемь часов на свидание. Приходит но никого не находит. Ждет полчаса, ждет час. Тогда разочарованный, раздраженный хочет возвратиться в замок, но вдруг замечает на месте, где он всегда встречался с Флореттой, маленький колышек, а на нем записку. Но уже вечер, темно, ничего не разберешь. Я вам сказала, что вы всегда найдете меня в бассейне. Поищите хорошенько, может, найдете. Вы больше меня не любите. Что мне делать? Видно уж, такая судьба. Боже милостивый, прости меня грешную. Угадав смысл записки, принц в отчаянии. Звонят в колокол, зовут людей. Все с фонарями и факами бегут к бассейну и действительно находят в нем тело утопившееся Флорет. Бедняжка предпочла смерть терзанием любви. Горе Генриха было неописуемо. Сколько раз он после этого не ухаживал за первыми красавицами, Сколько раз не влюблялся, он не мог забыть Флоретты. Невидимая тень ее преследовала его всегда и всюду, И даже будучи уже стариком, он не раз вспоминал свою чистую душой, Прелестную деревенскую розу, и горько, горько ее, Оплакивал. Таким же цветком горя Роза явилась в начале И в истории Англии. Почти неизвестная здесь До XIV столетия Она появилась при дворе английских королей Незадолго до начала кровавой распри Между домами йоркским И ланкастерским. И так приняла их своей красотой, Что тот и другой поместили ее В своем гербе. Причем первый избрал белую, а второй – алую. Вследствие этого расприя, возникшая при генрихе шестом Ланкастере за право на английский престол с Эдуардом Йоркским, и носит название «Войны алой и белой розы». Об этом избрании роз мы находим у Шекспира в его хронике Генрих шестой такую сцену». Дело происходит в 1450 году в парке Тампль, у куста роз. Собралось многочисленное собрание, чтобы обсудить, кого избрать на трон. Приходит Плантагенет, один из имеющих право на престол, и все, смутившись, умолкают. Тогда Плантагенет, представитель дома Йорка, говорит, «Пусть всякий дворянин, кто чтит высоко свое звание и верит в то, что я не буду лгать, Сорвет со мной вот эту белую розу. Сомерсет. А тот же, кто не трус, не льстец и смело стоит со мной за правду, Пусть тот сорвет эту красную. Варвик. Я ненавижу всякие румяна, И потому сорву без всякой лести с плантагенетом белую. В таком случае, — говорит Йорк, Я поднимаю высоко молочно-белую, пусть она будет красоваться на штандарте Йорка, чтобы вести борьбу с Ланкастером. И вот в минуту, когда Ричард Плантагенет вступает на трон, король Генрих является со своей свитой, все с красной розой в шляпах. Тогда вне себя от гнева Ричард восклицает. Нет, я не успокоюсь до тех пор, пока моя белая роза не окрасится теплой кровью ланкастеров в красную. И вот под знаменем этих-то двух мирных розы разгорается страшная, ужесточенная братская война, которая длилась, как известно, тридцать лет слишком, была крайне кровопролитной и отличалась большими жестокостями как с той, так и с другой стороны. Кусты, из которых были сорваны эти две исторические розы, находились в Лондоне в парке Тампль до последнего времени и погибли лишь несколько лет тому назад. Впоследствии воспоминания об этой при английские садоводы даже вывели особый сорт розы, получивший название Ланкастер-Йорк и отличавшийся тем, что на одном и том же кусте эта роза давала и белые и алые цветы. Однако, отпраздновавшая так печальное свое вступление в Англию, царица цветов вскоре сделалась всеобщей любимицей. Служа сначала лишь отличительным знаком актеров, которые по предписанию королевы Елизаветы могли являться вне театра в обыкновенном платье, но с розой на башмаках, она вскоре сделалась принадлежностью костюма всех щеголей и щеголих Англии. Щеголи носили ее за ухом, причем чем крупнее был цветок, тем это считалось шикарней. Розу носили не только летом, но и зимой. А так как в зимнее время в те времена живая роза являлась еще большей редкостью, то людям со средними средствами приходилось заменять живую искусственной. И вскоре с живой розой за ухом стала появляться и сама королева Елизавета и даже с такой розой чеканили одно время из-за ее изображения на серебряных монетах. Наконец, роза сыграла интересную роль еще и в жизни покойной королевы Виктории. Рассказывают, что, когда, приехавший в Англию свататься за королеву Викторию и, скажем, между прочим, очень нравившийся ей принц Альберт Кобурский, явился на данном в его честь придворном балу, Королева в знак своего расположения отшпилила корца, от корсажа роду и передала ему. Очарованный таким вниманием, принц пришел в восторг, и, не найдя на своем фраке петли, куда бы ему прикрепить драгоценный подарок, не задумавшись ни на минуту, сделал перочинным ножом на фраке, как раз против сердца, крестообразный надрез и воткнул в него подаренную розу. Эта находчивость и цена, которую он придал ее небольшому знаку внимания, окончательно пленили Викторию и решили ее участь. Она согласилась на сделанное ей принцем предложение и стала его женой. Наконец, Роза была и последним цветком, унесенным столь любившим Розу Эду... королем Эдуардом VII из этого мира. Прощаясь с ним навеки, когда он лежал уже в гробу, вся в слезах, Королева Александра вложила ему в руку чудную белую розу. Роза в Германии и у нас В Германии роза, шиповник, появляется еще во времена язычества. В древнегерманских сагах она посвящается царице неба Фриге. Во многих местностях до сих пор ее называют Фриггадорн. Рвать ее позволялось только в пятницу, день, посвященный Фригге. Она росла на местах, где прежде были капища и где совершались кровавые жертвоприношения. Розой пользуется также и германский бог огня Локи. При наступлении весны Он смеется И от его смеха холод бежит Тает снег И земля покрывается розами Она же играет роль и в сказании о Брунгильде Когда та, сделавшись валькирией Долг которых был переносить С поля битвы души геройски погибших За отечество воинов в Волгаллу Изменяет данному ею обету и, вмешавшись в битву двух королей, помогает одержать победу тому из них, которому Ватан, бог войны, предназначил погибнуть. Наказание за это разгневанный Ватан подкладывает ей под голову ветку дикой розы, шиповника, с мохообразными наростами. И Брунгильда, и все ее окружающее погружается в глубокий сон, от которого она может проснуться только тогда, когда какой-либо принц придет ее Разбудить. Словом, происходит все то, что служит прототипом существующей у нас сказки о спящей красавице, которая по-немецки носит название «Дикой розочки». В это же время красная роза служит символом меча и смертельной раны, и потому в танцах меча, происходивших позднее на севере, особенно в гессене, Розой называли также еще и крышу, образовавшую из мечей над царицей праздника. Вследствие же этого в германских сказаниях розовыми садами назывались часто также и поле битвы, и поле смерти, а впоследствии название это перешло и на кладбище. С другой стороны, однако, садом роз называется в сказании о небелунгах и настоящий сад роз особенно же оригинально встречающееся там сказание о розовом саде в Вормсе. Король Гибих, говорит это сказание, после одной кровопролитной битвы устроил своей дочери Кримгильги сад из роз. Он имел полторы версты в окружности, и среди него росла гигантская липа, в тени которой могло поместиться более 500 женщин. Этот сад... Охранялся двенадцатью героями славнейшим, и из них был Зигфрид. Каждому из рыцарей давался в награду поцелуй, и венок из роз. Гильдебранд взял венок, но пренебрег поцелуем. Находившийся же среди рыцарей монах Ильзам, наоборот, не довольствовался одним поцелуем, и венком, а требует такое же число венков и поцелуев и для своих 52 монастырских братьев. Возгорается борьба, и, победив 52 рыцаря в единоборстве, монах получает желаемое. Вообще, в древнегерманских сагах розовый венок служит часто или предметом вызова на единоборство, или победной наградой рыцарю, передаваемой ему дамой сердце или же, наконец, знаком, что любовь его услышана. С водворением в Древней Германии христианства перенеслось в него языческое поклонение розе. По христианскому сказанию, белые садовые розы обязаны своим происхождением Пресвятой святой Деве Марии. Они и выросли на кусте, на котором она вывезла просушить Христовой пеленки. В света в средние века считалось, что роза имеет устрашающее влияние на ведьм и оборотней. При прикосновении к ней они немедленно вновь превращались в человека, а ведьмы, ведьмы уличались. Любопытно также возникшее в это время сказание о происхождении загнутых шипов розы. По сказанию этому сатана, будучи свергнут Господом с неба, Задумал вновь подняться И для этого избрал шиповник Прямые стволы которого С их шипами могли бы служить ему Как бы лестницей Но ну, Господь угадал его мысли И согнул стволы шиповника Тогда рассерженный сатана Согнул и шипы И вот с тех пор шипы роз не прямые А загнутые вниз И цепляются за все, что до них Не дотронется Тогда же Сложилось сказание о тысячелетнем и поныне существующем в розовым розовом кусте. Куст этот растет там на кладбище Святой Анны, близ собора, и разрастается, опираясь на внешнюю стену хора в небольшой готической капеллы. О происхождении его предания рассказывает следующее. После смерти Карла Великого, его ли... сын... Людовик Благочестивый велел соорудить в Эльзе, в Саксонии, церковь и приказал считать ее главной. Но однажды, охотясь в этой стране зимой, Людовик потерял свой нательный крест, содержавший в себе частицу святых мощей. Начались поиски, и, наконец, слуга нашел этот крест среди снега на покрытом цветами розовом кусте. Но когда он хотел снять его, куст не пускал. И, несмотря на все усилия, должен был вернуться домой без креста и рассказать об этом чуде. Тогда за крестом отправился сам Людовик и, приехав на место, увидел на снегу громадное пятно, которое имело форму плана собора, в верхней части которого находился розовый куст. Сняв крест, он приказал построить на этом месте собор и сохранить при нем чудесный куст. Вместе с тем туда было переведено из Эльзы епископство и получило название «Хильдешнея», то есть «глубокий, большой снег». Отсюда впоследствии образовалось и слово «Хильдесгейм». Мало-помалу куст этот превратился в громадное, имеющее несколько сажен высоты дерево, которое... Существует и поныне, и покрывается ежегодно тысячами великолепных роз. Со средних же веков роза начинает играть также роль таинственного знака разных тайных обществ. Прежде всего, ее изображение в виде буквы роз, «Букета роз», который держит в руках рыцарь, появляется на топорах членов средневековых тайных иначе вестфальских судилищ и члены этих грозных общин обязываются целовать каждую розу, которую видят. Затем в шестнадцатом столетии ей украшаются франкмасоны в Иванов день, и она, по-видимому, служит знаком для некоторых из их лож. По крайней мере, при перестройке из Гейдельбергского замка были найдены из земле изображения циркуля в венке из пяти роз. Наконец, Разбившееся из франкмасонства, основанное немецким ученым Андреасом, мистическое общество розенкрейцеров, избрало своим знаком также венок из роз с шипами, внутри которого находился Андреевский крест. Под изображением этим находилась надпись «Крукс крести, корона крестианорум, Крест Христов. Венец христиан. В противоположность этим тайным мистическим обществам своей эмблемой имела роза, основанное герцогом Шартерским в 1780 году общество Розана, представлявшее просто собрание золотой молодежи и куртизанок, а также и парижское общество, носившее название Розали, членами которого могли быть только поэты, Вообще люди, написавшие какое-либо стихотворение. Наконец, изображение венка роз в пятиугольнике из звезд Служило знаком, основанного бразильским императором Дон Педро I, ордена роз, Получить который считалось величайшей честью. Кроме того, изображение и то и дело встречалось в гербах знатнейших рыцарских родов, дворянских фамилий и в гербах городов. Между прочим, Розу имел в своей печати и Мартин Лютер. Но оригинальнейшим памятником, которому Роза служила когда-либо украшением, является построенный в 17 столетии в городе Бремени городской винный погребок. Это вакическое святилище, существующее и поныне, было разделено внизу на четыре отделения. В конце третьего отделения красовалась на стене надпись «Здесь цветет роза». И хранилось 12 бочек Рюцгеймера 1624 года, каждая из которых содержала в себе 1500 бутылок. Вино это называлось «Вином розы». В прошлом столетии погребок этот служил местом заседаний городского совета. В зале, где они происходили, находится гигантское изображение розы с латинской надписью. Зачем зал Вакха эта роза украшает? А потому, что без хорошего вина и сама Венера зябнет. Подобными же изречениями, прославляющими красоту и значение розы для человека, украшены и остальные стены залы. В конце четвертого отделения находится зала 12 апостолов, в которой хранятся 12 бочек Гоггейма 1718 года. Каждый из них носит имя одного из апостолов. В прежнее время вино апостолов и розы давали только тяжело больным или в каких-нибудь особенных случаях. Теперь же его прямо продают всем желающим. Несколько капель этого вина распространяет удивительно приятный запах, но пить его не представляет уже удовольствие, так как оно чересчур густо, вроде какого-то масла. Скажем, еще несколько слов о волшебном и целебном значении розы. По примеру фессалийских волшебниц, древнегерманские ворожеи пользовались ею для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 Что касается лечебных ее свойств, то розовые лепестки накладывались на лицо, чтобы придать ему юношескую свежесть. Настой, сваренных в розовом масле пчел, употребляли как средство для вращения волос, а собранная на розах роса считалась лучшим средством против воспаления глаз. Укажем теперь еще на ту роль, которую сыграла роза в некоторых исторических событиях Германии. Так При заключении Тильзитского мира прусским королем Фридрихом Вильгельмом III с Наполеоном I, когда возник вопрос об отторжении от Пруссии всех лежащих на западе от Эльби провинций, королева Луиза решила отправиться к грозному победителю и попытаться смягчить его суровое требование. Наполеон I принял ее очень любезно, и когда зашел разговор об отставлении за Пруссии города Магдебурга, Как галантный кавалер поднес ей, стоявший на столе вазы, чудную розу. Думая, что эта роза означает, как бы знак согласия на ее просьбу, королева Луиза, принимая ее, прибавила. И с Магдебургом, не правда ли? Но ну, тут надменный корсиканец мгновенно переменился и резко ей сказал. Я должен заметить вашему величеству, что я один предлагаю а вам вольно соглашаться или не соглашаться. Поступок этот произвел удручающее впечатление на всю Пруссию, но с тех пор пруссаки всячески стремились отомстить за Тильзитскую розу, что, наконец, и исполнили, взяв Париж и контрибуцию в 5 миллиардов в 1871 году. Тот же король Фридрих Вильгельм III, как известно, страстно любивший розы, устроил у себя в подзнаме среди чудного парка небольшой островок роз, известный под названием Павлиньево острова, где проводил свои лучшие часы досуга. Здесь были собраны все имевшиеся тогда сорта и разновидности роз, так что местечко это представляло собой нечто вроде римского пестума. Фридрих Вильгельм любил этот уголок не менее, чем известный Гарун Рашид свой розовый сад. И ни одно доброе дело совершилось здесь. В 1829 году в этом розовом парке произошло выдающееся событие. Принцесса Шарлотта Прусская была помолвлена с императором Николаем Павловичем, и в день ее отъезда был устроен праздник Рос. Праздник этот был назначен как раз в день ее рождения, 13 июля. С ранней юности принцесса Шарлотта, как и отец ее, была большой любительницей роз, но особенно любила она белые розы, за что ее даже в кругу семьи прозвали белым цветком. И вот эти-то белые розы и должны были послужить центром всего предполагавшегося волшебного праздника. Сама будущая всероссийская императрица, сидя под золотым, украшенным драгоценными камнями и балдыхином, изображала из себя волшебную белую розу. А ожившие из преданий во всем своем блеске и красоте рыцари круглого стола короля Артура окружали ее, готовые копьем и мечом со щитом защитить свою повелительницу. Наследный принц... Фридрих Вильгельм, изображавший рыцаря белой розы, был одет в блестящее, затканное серебром платье, с цепью ордена Черного Орла на шее и с шлемом с приподнятыми орлиными крыльями на голове. На его блестящем, как солнце, щите красовалась надпись: "С нами Бог". Чтобы украсить весь сценарий, были это всюду связаны тысячи-тысяч белых роз. Ими украшены были все знамена, они обвивались гирляндами вокруг древков, венками из них были убраны головы всех приглашенных дам и самой царицы. Ими же, наконец, были усыпаны все ступени и разубран трон. В память об этом празднике каждая из присутствовавших дам получала от будущей императрицы серебряную розу, на листьях которой были вырезаны год и число самой же королевской семье память об этом дне сохранилась в виде изящного бокала с серебряной розаной крышки, хранящегося во дворце в Берлине, и картины, и картины Альфреско на стене одной из залов подсдамского дворца, изображающей главную сцену этого памятного торжества. Много лет прошло со времени этого празднества, и большинство рыцарей Саморозов Самороза дань природе отошли в вечность. Только один продолжал оставаться таким же бодрым, как и прежде. Это брат покойной императрицы Александры Федоровны, будущий император германский. К нему-то 13 июля 1869 года собралась во время его пребывания в Эмсе небольшая кучка оставшихся в живых участников подсдамского праздника и поднесла изображавшую его самого роскошную серебряную статуэтку и два памятных листка. На одном из них была изображена сцена передачи принцессой Шарлоттой Белой Розы, бывшему в то время наследному принцу прусскому. Прошло еще два года, и совершилось отмщение за розу Наполеона Первого. Кровавая победа при седании. Несколько дней спустя магистрат города Берлина Получил пакет, в котором оказалась увядшая белая роза И принять записка следующего содержания высокоуважаемому уважаемому магистрату города Берлина Посылает один из борцов в битвах при Гравиолотте и седании белую розу Которую он сорвал на поле сражения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 Но императрица со свойственной ей скромностью отклонила это подношение и просила отослать Розу в лазареты на поля битв, где работали неустанно сестры Милосердия и многие высоко поставленные дамы и девушки. «Там, — сказала она, — найдется достойное более меня. А до того времени... Роза была ставлена в роскошную рамку под стеклом и повешена в маленькой молельне императрицы, где она проливала столько слез и проводила столько бессонных ночей, молясь за родину и за бедных героев и их матерей. И с этой-то розы, служившей как бы символом благородного рыцарства, и были сняты многочисленные фотографии, хранящиеся как изображение исторического памятника во многих немецких семьях. Что касается достойнейшей, но и на полях битвы не нашлось более достойной, чем императрица Августа, а потому ей же по окончании войны она была и поднесена. Но ни одна императрица удостоилась чести получить розу с поля битвы. Такую же розу получил и сам император. Это случилось 19 августа 1870 года в Горзе в небольшом городке недалеко от Седана. У открытого окна одного из деревенских домиков сидел тяжело раненый офицер, держа в здоровой руке розу. Вдруг раздались крики. «Едет, едет король!» И у самого окна действительно показался король. Мгновенно вспыхнули щеки молодого офицера румянцем, и, не зная, как выразить свою глубокую преданность, Свой, может быть, навеки прощальный привет возлюбленному монарху Он бросил ему единственное сокровище, которым в данную минуту обладал Свою розу Король приказал поднять эту розу и вложил ее в петлицу И доказательством тому, что он не забыл об этом подарке Служит следующее собственноручное письмо, посланное им много времени спустя Бросившему эту розу полковнику фон Цедлицу С благодарностью, вспоминая о той незабвенной минуте, когда, будучи тяжело раненым в Горзе, 19 августа 1870 года, вы и в проезде моем близ вашего смертного одра поднесли мне розу, посылаю вам прилагаемый при сей мой портрет. Пусть будут знать в позднейшее время, как вы исполнили в такую тяжелую минуту о вашем государе и как государь остался вам за это благодарен. Рождество 1871 года. Король Вильгельм. Другим воспоминанием об этой эрозии служит памятник, воздвигнутый в Гурзе. Памятник этот изображает скалу, наполовину прикрытую национальным прусским черно-белым знаменем. Наверху скалы посередине стоит каска пехотинца, обвитая дубовым венком, листья которого покрыты сильной росой слез. К каске прислонен орден железного креста с лентой, а под всем этим, к низу, в середине широкой золотой рамы помещена, сделанная из матового серебра Роза Императора. Переходя к нашему Отечеству, Надо сказать, что к нам Роза впервые попала лишь в XVI столетии. Как это мы узнаем из записок «Рерум московитарум корнментарии» немецкого посла-барона Герберштерна при русском дворе в 1517-1526 годах. Роза, конечно, в это время была лишь достоянием царского двора и некоторых сановников. Народ же был с ней незнаком. Некоторые немецкие ученые, однако, предполагают, что праздную малоросов и белорусов испокон веков русальная седьмица имеет своим происхождением римские розалии, которые сперва перешли к славянским племенам на Балканском полуострове, а оттуда уже и к нам. Седьмица, это, как известно, ведущая свое начало от языческих времен совпадает с праздником Святой Троицы, во время которой и теперь у балканских славян уцелело обычай бросать розы с церковной колокольни. О русалиях мы и не раз встречаем упоминания в разных старинных летописях, и в том числе и у Нестора, который в летописи от 1067 года, восставая против всех языческих суеверий, говорит, что дьявол отвлекает людей от Бога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 деревьях. Что касается до да самой розы, то как украшение наших садов она стала появляться лишь при Петре Первом и особенно при императрице Екатерине Второй, что видно из следующего курьезного случая. Однажды царствование императора Николая Павловича генералу Клингену было поручено сопровождать мать государя, императрицу Марию Федоровну. Царское село. Прогуливаясь по парку, генерал был удивлен, увидев часового, стоявшего с ружьем у совершенно пустого места на дорожке. Заинтересовавшись этим, он обращался с вопросом о причине нахождения часового ко всем придворным, но никто ему не мог ответить. Все говорили только, что так полагается по регламенту. Тогда он стал наводить справки в Санкт-Петербурге у высшего начальства и... Получил, получил ответ, что пост этот занимает часовой уже более 50 лет, и что в приказах только значится сохранять пост, находящийся в пятистах шагах от восточного павильона. Приезжая время от времени в царское село и отправляясь осматривать почти каждый раз загадочное место, охранявшееся часовым, генерал мал-помалу заинтересовал этим вопросом всех и даже.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 Приказала приставить к ней часового, Чтобы никто ее до этого времени не сорвал. На следующий день, однако, Она забыла про понравившуюся ей розу, И часовой так и остался. Проходили годы, Давно скончалась императрица, Давно пропал и самый розовый куст, А часовые продолжали сменяться На том самом месте, где он когда-то рос. Вскоре, однако, После этого случая загадочный пост часового был отменен. Скажем еще, что так часто встречающаяся у нас фамилия Розанов ведет свое начало также от Розы. Один из носящих эту фамилию сообщил нам следующее. Известный петровский вельможа и первый русский канцлер граф Г.И. Головкин Был страстным любителем садоводства, особенно роз. И для того, чтобы разводить их, он устроил в своем подмосковном имении селе Клевине, Серпуховского уезда, великолепный розовый сад, и для ухода за ним выписал даже из Англии особого садовника. Но один англичанин не в состоянии был управиться со всем садом, и потому ему было дано в помощь несколько русских крепостных, среди которых один вскоре так навострился в уходе за розами, что перещекалял самого англичанина. Граф был от него в восторге. Отпустил его и всю его семью на волю, и приказал ему именоваться Розановым. И вот от этого-то садовника и ведет свое начало большинство лиц, носящих теперь... Эту фамилию. Роза за последнее время. Все до сих пор рассказанные нами о розе касались главным образом роз цинтифольной и моховой.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 За свой дивный чайный запах была привезена в Европу лишь в начале 19 столетия. И притом розовая в 1860 году из Ост Индии, а желтая в 1824 году из Китая. От помеси этих двух видов роз и получились те сотни, даже тысячи гибридов чайных роз, которые составляют красу наших современных цветников. Сюда относится знаменитая роза марш, Маршал, Нил, Ла Франс, Каролин, Тесто, Лебель, Сибре, де Дижон», Сувенир де Унами, Казерин и сотни других. Бурбонская была привезена с острова Борбон в 1819 году где кустики ее были случайно найдены директором тамошнего ботанического сада господином Дебреон, а так называемая ремонтантная получилась от помеси бенгальской розы, привезенной в Европу в 1789 году из кантона, а сейчас упомянутой чайной. Гибриды, полученные от этих роз, считываются также тысячами. Среди них находятся такие красавицы, как Ульрих Брунер, Поль Нейрон, Виктор Вердье, фрау Карл Дружки и другие. Все эти чайные бурбонские и ремонтантные розы получили свои названия от городов, местностей или лиц, которым были посвящены, и поэтому многие из них также имеют свою интересную историю. Знаете ли вы, например, прелестную, как бы из воска сделанную розовато-белую розу, носящую название «Сувенир де Мальмоазон? Память о Мальмозене? Это действительно память о когда-то чудном саде экзотических растений замка Мальмезон. Память обустроившей его страстной любительнице розы императрицы Жозефини, первой жене Наполеона, его счастливой звезде. Как ее когда-то называли Покинутая, забытая Наполеоном Бедная Жозефина, желая как-нибудь смягчить свое горе Ослабить тяжелую для себя разлуку с человеком Которого она обожала до последних своих дней Увлеклась растениями Собирая со всех концов мира интересные растения Она составила в парке Мальмезон Коллекцию таких цветов, каких до этого времени в Европе не существовало Среди них находилась и присланная ей с острова Барбона бурбонская роза, получившая название «Сувенир де Мальмезон». Чудная эта роза и до сих пор является прекрасным цветком, несмотря на свое более чем столетнее существование. Жозефина носила всегда эту розу в волосах, когда у нее не было ее любимой фиалки. Другой интересной розой является сочно-розовая, переходящая в малиновый цвет, ремонтантная роза. Полный ром. Память об одном молодом, подававшем блестящей надежды леонском студенте-медике, страстном любителе роз. Отправившись на войну с Германией в 1871 году, он погиб смертью героя. Узнав о том, что он отправляется на защиту дорогого отечества, сосед его, садовод Леве, посвятил ему эту чудную, действительно обессмертившую его имя, розу. А когда он погиб, то назвал в его память другую, не менее прелестную, бланжевую розу. Сувенир де Полнейрон. Память о Поле Нейроне. Одной из прелестных, несравненных по своей красоте и необычайному обилию цветов является также чайная роза Маршал Нель посвященное этому военному герою в память об его воинских доблестях во время Крымской кампании, где он командовал корпусом инженеров, а также и в память торжественным открытия им ботанического сада в Монтобане, где он присутствовал в качестве председателя и страстного любителя роз. Но самое интересное в историческом отношении из ремонтантных роз носит название «Роз Шевет». Имя Шевет садовода в Баньоле, в окрестностях Парижа. Шеве, живший в царствовании Людовика XVI, был преданнейшим из его роялистов. Он славился своим искусством получать гибриды роз, наиболее выдающейся из них была роза, которую он окрестил своим именем — роз Шеве. Обширное его садоводство, всегда изобиловавшее самыми красивыми розами, постоянно Привлекала к себе всеобщее внимание высокопоставленной публики и посещалась отборным французским обществом. Разы два или три в год у него бывал даже и сам король с королевой Марией Туанеттой. А счастливленной такой высокой, особенной для того времени милостью, Шве, само собой разумеется, обожала и того, и другую. Вдруг раздражается революция. Король гибнет на эшафоте, а Марию и заключают в темницу в Тампли. Мысль о том, что обожаемая им королева томится в темнице, и ей, быть может, грозит смертная казнь, не покидает садовника ни на минуту. Он мучается и горит желанием помочь ей. И вот вдруг ему сообщают, что образовался тайный заговор с целью освободить королеву, и на него рассчитывают, чтобы он нашел какую-нибудь возможность известить ее об этом. То же делает Шеве. Он нарезает великолепнейший букет своих чудных роз, кладет в него записочку, извещающую королеву о часе и способе побега, и, отправившись в темницу, бросает его ей через ограду в каземат. Но страже не дремлет. Заметив брошенный букет, она захватывает и букет, и записку. Шеве арестовывают, предают суду и приговаривают к смертной казни. Возведенный уже на эшафот шеве, однако, не теряет энергии. Перед смертью он бросит позволение сказать несколько слов судьям, и, когда это ему разрешают, обращается к ним с просьбой, чтобы кто-нибудь из них после его смерти взял на попечение его семнадцать детей. Пораженный этим неожиданным сообщением, судьи решают подарить жизнь отцу такого многочисленного семейства, но при условии а условия это вытекало из царившей в то время страшной дороговизны съестных припасов, чтобы он уничтожил весь свой сад и все розы, и засадил его картофелем. Пришлось, конечно, согласиться. Так погибла и та самая красивая роза, которая составляла его славу. Но, погибнув для садоводства, она оставила память по себе в летописях. Одной из прелестнейших новых роз считается также чудная розовое чайное, носящее название Франция La France. Роза эта неоднократно играла свою роль в разных проявлениях патриотизма и выражениях международных симпатий французов. Когда в 1888 году возникла в Франции партия блонжистов, приверженцев генерала Буланже, мечтавших поставить его во главе Франции. Та основанная графиней Парижская монархическая лига, не потерявшая надежду возвести когда-нибудь снова на французский престол Бурбонов, избрала Розуля Франс своей эмблемой в противоположность Буланжистам, избравшим своей эмблемой красную гвоздику. Когда монархистов спрашивали, от чего они избрали эту розу, а не старую эмблему бурбонов, белую лилию, то они отвечали ⁇ Царица цветов, цариц цветок, царицы, королевы ⁇ Кроме того, они сделали себе изображение этого цветка из золота и носили его. Дамы в виде броши, а мужчины в виде булавки для галстук. Та же роза служила приветом по прибытии и встрече графини Парижской и дочери ее Елены в 1890 году в Клерво, замке герцога Делуина, ее сына. Весь экипаж и гривы лошадей были убраны этими розами, а когда они уезжали обратно в Париж, то группа монархистов и представители монархической прессы понесли им громадный букет этих дивных роз. Та прелестная роза послужила выражением симпатий Франции к России при кончине императора Александра III. На гроб его был возложен присланный из Франции чудный венок из этих роз в перемешку с фиалками «Ле цар». А два года спустя, когда вдовствующая императрица Мария Феодоровна, возвращаясь из ницы, была встречена французским президентом Фором Форуаре, то, благодарно за любезное внимание, оказанное в больному цесаревичу Георгию Александровичу, милости дала ему розу «Ла Франс». С гибридами же новых роз Оливье Метра, Зорж Бараль и Эдуард Лефор связано появление в свете наделавшего в свое время столько шума вальса роз Оливье Метра. Знаменитый вальс этот, обошедший затем весь мир, был написан им для одного из парижских литературных собраний Арсена Гуссе, носивших название «Желтого дивана». Это было в ноябре 1886 года. В этот день у Арсена Гуссе собрался весь цвет парижских литераторов и садоводов на блестящий банкет, устроенный им по поводу посвящения вышеуказанным лицам, разистом Вердье трех новых гибридов роз. Банкет вышел на славу. Желая, в свою очередь, придать некоторую торжественность этим крестинам и в то же время отблагодарить Вердье за любезность, Оливье Метро посвятил свой новый вальс его розам, и во время банкета он был сыгран в первый раз. В заключении скажем, что Из выдающихся поэтов последнего времени особенно увлекался розами Виктор Гюго. Он всегда говорил, что ничего так не желал бы, как умереть в пору цветения роз. И желание его исполнилось. Он умер как раз в конце мая, когда они в полном расцвете. Гроб его буквально утопал в розах. Глава вторая. Цветок крови. Гвоздика. Цветок крови во время чумы. Гвоздика и орден почетного легиона. Гибель молодого Сен-при. Любимца бельгийских бедняков. Гвоздика у обелиска борцам за свободу. Разговоры при помощи гвоздики. Твой яркий цвет, что капля крови, Эмблема чести и свободы, Тобой клялись, Тебя любили. И храбрый воин, И поэт. Ярко-пунцовый цвет гвоздики Имеет в себе как будто что-то Зловещее, напоминающее кровь. И на самом деле, Во многих случаях, история этого цветка, Как оказывается, связана С целым рядом кровавых исторических событий, Начиная самого греческого мифа, повествующего об его происхождении. Рассказывают, что однажды богиня Диана, возвращаясь очень раздраженной после неудачной охоты, повстречалась с красивым пастушком, весело наигрывавшим на свои свирели веселую песенку. Вне себя от гнева она укоряет бедного пастушка в том, что он разогнал своей музыкой дичь, и грозится его убить. Пастушок оправдывается, клянется, что он ни в чем не повинен и умоляет ее о пощаде. Но богиня, не помня себя от ярости, не хочет ничего слышать, набрасывается на него и вырывает у него глаза. И тут только она приходит в себя и постигает весь ужас совершенного злодеяния. И он начинает мучить раскаяние. Образ кротких, умоляющих, о пощаде глаз пастушка преследует ее повсюду и не дает ей ни минуты покоя. Но поправить дело она уже не в состоянии. Тогда, чтобы увековечить эти, так жалобно смотревшие на нее глаза, она бросает их на тропинку, и в ту же минуту из них вырастают две красные гвоздики, напоминающие разрисовкой своей. Есть гвоздики, у которых в середине находится несколько похожее на зрачок пятно. Совершенное злодеяние, а своим цветом невинно пролитую кровь. Таково вступление гвоздики в историю человечества. Дальнейшая история во многом соответствует началу, но особенно выдающуюся роль она играет в некоторых кровавых событиях Франции. Первое ее появление здесь относится еще ко временам Людовика IX святого, когда этот благочестивый король предпринял в 1270 году последний крестовый поход – и осадил со своими шестьюдесятью тысячами рыцарей город Тунис. В то время, как известно, среди крестоносцев вдруг разразилась страшная чума. Люди гибли, как мухи, и все усилия врачей помочь им оказались тщетными. Тогда Людовик святой, твердо убежденный, что в природе против всякого яда существует и противоядие, и обладавший, как говорят, некоторым знанием целебных трав, решил, что в стране, где так часто свирепствует эта страшная болезнь, по всей вероятности, можно найти и излечивающее ее растение. И вот он остановил свое внимание на одном прелестном, росшем на сухой, почти бесплодной почве цветке. Его красивая краска, его сильно напоминавший собою пряную индийскую гвоздику запах, заставляет его предположить, что это и есть именно то растение, которое ему нужно». Он велит нарвать как можно больше этих цветов, делает из них отвары и начинает поить им заболевающих. И, о удивление, настой оказывается во многих случаях целительным, и чума начинает как будто немного ослабевать. К прискорбию, однако, не помогает он, когда заболевает чумой сам король, и Любовик IX, Людовик IX вскоре становится ее жертвой. Возвратясь на родину, обожавшие своего доброго короля крестоносцы приносят с собой на память о нем и его гвоздику, которая с этой поры становится во Франции одним из любимейших цветов. Однако ее целебности они приписывают не свойствам самого растения, а святости Людовика IX. Как известно, вскоре после этого, в 1297 году, папа причисляет его к лику святых. По этой же причине, вероятно, известный ботаник Линней дал ей много столетий спустя научное название Диантус, то есть божественный цветок. Проходит несколько столетий, и гвоздика снова появляется в истории Франции. На этот раз она является любимым цветком великого Конде, Людовика II Бурбонского знаменитого полководца и победителя испанцев в битве при Рокруа, 1649 год. Будучи заключен благодаря интригам кардинала Мазарини в Венцинскую тюрьму, Конде, не зная, что делать, занялся здесь садоводством и посадил на маленькой грядке у своего окна несколько гвоздик. Увлекшись их красотой, он так ухаживал за ними, С такой любовью растил, что каждый раз, когда распускался цветок, он гордился им не менее, чем своими победами. Слом цветок этот заманил, заменил ему здесь отсутствующих друзей и сделался единственным утешителем. Современная конде французская поэтесса мадам Скюдери, посетившая его как раз в это время в темнице и бывшая свидетельницей того, как он лелеял эти цветы, Написала на память об этом следующие строки. «При виде этих гвоздик, которые славный воин поливает своей победоносной, выигравшей столько сражений рукой, вспомни, что и Аполлон строил стены, и не дивись видеть Марса садоводом». Между тем жена его, урожденная Демаль-Бриз, племянница знаменитого Ришелье, Женщина, чрезвычайно энергичная, не оставалась в бездействии. Она подняла восстание в провинции, склонила на сторону Конде палату в Бордо и добилась, наконец, того, что его освободили из темницы. Узнав об этой неожиданной для него радости, Конде пришел в изумление и воскликнул. — Не чудеса ли? В то время как испытанный воин растит старательно свои гвоздики, жена его ведет ожесточенную политическую войну и выходит из нее победительницей. С той поры красная гвоздика становится эмблемой приверженцев кунде и служит выражением их самоотверженной преданности не только ему самому, но и всему дому бурбонов, из которого он происходит. Особенно она стала играть эту роль во времена Французской революции 1793 года, когда невинные жертвы террора, идя на эшафот, украшали себя красной гвоздикой, желая показать, что они умирают за своего дорогого короля и бесстрашно смотрят в глаза смерти. В это страшное время цветок тот носит название гвоздики ужаса. В это время он получает особое значение среди крестьянского населения Франции. Букетиками из таких гвоздик отделяют теперь крестьянские девушки, отправляющихся на войну парней своих деревень, выражая им тем самым пожелание как можно скорее возвратиться победителями и невредимыми. Да и сами, как молодые, так и старые наполеоновские солдаты верят в чудодейственность этого цветка и бережно хранят его при себе считая его талисманом против вражеских пуль и средством, возбуждающим храбрость в битве. Сколько, как говорят, таких букетиков находили потом на полях битв, на груди храбрецов, которым не суждено было более увидеть своей родины? Вообще понятия храбрости и беззаветной отваги были настолько связаны как народе, так и войске, С этим цветком, что Наполеон I, учреждая 15 мая 1802 года Орден Почетного Легиона, избрал даже цвет гвоздики цветом ленты этого высшего французского знака отличия, и тем самым увековечил, с одной стороны, роль ее в истории Франции, а с другой ту любовь, которую питал к ней искони французский народ. Заметим, кстати, что гвоздика пользовалась во Франции еще любовью и у бедного короля Рене, который, будучи лишен Людовиком XI своего отцовского наследия, герцогства Анжу, удалился в город Экс в Провансе и занялся там разведением гвоздики. Начатая им здесь культура этого цветка так увлекла впоследствии многих граждан городка, что и поныне, несмотря на то, что протекли с тех пор целые столетия, Город Экс славится своими гвоздиками. Гвоздика была любимым цветком исчезлавного герцога Бургунского, внука Людовика XV, который в юные годы мнил себя великим садоводом. Этому самомнению много содействовал, как говорят, один из придворных льстецов, который каждый раз, когда этот принц сажал гвоздику, в ту же ночь заменял ее гвоздикой в полном цвету и уверял, что принц обладает таким магическим влиянием на природу, что посаженные им растения развиваются за одну ночь. И, как ни странно, это может показаться, принц был настолько ослеплен своим величием, что вполне верил этой басне. Наконец, сроднившись с орденом почетного легиона, красная гвоздика в 1815 году, когда наступает вторая реставрация, изменяет свое значение и становится эмблемой приверженцев Наполеона, между тем, как роялисты, особенно пажи и гвардейцы, избирают своей эмблемой белую. Это избрание эмблемы становится, конечно, предметом постоянных кровавых столкновений между сторонниками той и другой партии, которые кончаются часто очень печально. Примером может служить история несчастного молодого сен при Пажа Людовика XVIII. Однажды он приехал в гости к своей тетке, статсдаме герцогини Дангулем, без всякой гвоздики. «Как ты не носишь никакой эмблемы?» — спросила она его с усмешкой. «Разве ты боишься бонапартистов?» В это время как раз ходила герцогиня Дангулем. «Услышав эти слова, она сказала». Упрёки вашей тетушки несправедливы. Я знаю, что вы, господин Сен-При, как боярд, рыцари без страха и упрёка и преданы нам всей душой. И говоря это, она взяла из находившегося тут же букета белых гвоздик одну и воткнула её в петлицу Сен-При. — Глубоко тронут вниманием ваше высочество, — отвечал, кланяясь Сен-При, — можете быть уверены, что я докажу, что вы правы. Вечером, гуляя на бульваре вместе с несколькими товарищами с подаренной ему белой гвоздикой в петлице, он повстречал группу офицеров-бонапартистов, имевших в петлице красную гвоздику. — Очень маркий цвет, господа, вы носите, — говорит дерзко один из них. — Да, правда, слишком маркий, чтобы вы могли его носить, — отвечает Сен-При. Моментально завязывается ссора, Офицер выхватывает свою шпагу, Сен-При свою, шпаги скрещиваются и начинается поединок. К несчастью, офицер, вызвавший ссору, оказывается известным бретером. И молодой Сен-При, несмотря на всю свою отвагу, не в состоянии долго ему противиться. Пораженный прямо в грудь, он падает на землю, как раз в то время, как подбегает военный патруль, чтобы разнять их. Заметив солдат, офицеры разбегаются, оставив Сен-При одного. Поднятый своими товарищами, раненый сын При был положен в карету и отвезен в училище. Случайно, во время как его подвозили к училищу, проезжала мимо и его тетка с герцогиней Дангулем. Не заметив его бледности, но видя на груди окрасившуюся от залившей ее крови в красный цвет гвоздику, она воскликнула. — Стыд! Стыд! Негодный! Он нас срамит! Он носит красную гвоздику! — Да, сударыня, — отвечает слабым голосом Сен-При, — красную, но по-прежнему чистую. Она окрашена моей кровью. — Боже мой! — говорит, заметив кровь растерявшаяся герцогиня. — Да ведь он ранен! Бедное дитя! Это я его убила! В тот же вечер Паш скончался, выразив перед смертью желание, чтобы в гроб ему положили и убившую его гвоздейку. И таких сцен в это время было много. Такова роль Гвоздики в истории Франции. Не менее интересную роль она играет и в других государствах. В Англии она появлялась лишь в XVI столетии. И с первого же своего появления завоевывает симпатии царствовавшей в это время королевы Елизаветы и всей английской аристократии. Ее разводит и в садах, и в теплицах. Королева Елизавета не расстается с ней появляется с ней повсюду, как запросто, так и в торжественных собраниях. Ее, к примеру, конечно, следует и весь двор. За цветы платят громадные, особенно для этого времени, цены. По 10 рублей за цветок. А большой венок из гвозди герцогини Деванширской, вздумавшей украсить себе голову этими цветами в день одного придворного праздника – Обходится ей не более, не менее, как в тысячу рублей. Интересно, что гвоздика – любимый цветок и теперешней герцогини Деванширской, которая, как говорят, не только постоянно носит эти цветы в бутоньерке, но и не допускает иных цветов ни в вазах, которые украшают ее комнаты, ни в букетах, которыми убирают ее обеденные столы. Первым, начавшим разводить гвоздику в Англии, был придворный садовник Герард, получивший ее откуда-то из Польши. Это было в 1597 году. Прославившийся ее разведением садовод Паркинсон делит их на махровые, carnation, и на мелкие, простые, Гиллифлауэрс. Среди этих сортов особенно нравился в то время Суит Уильям названный им так в честь Шекспира, который в своей «Зимней сказке» заставляет говорить о гвоздиках Пердиту. Прелестнейшие цветы лета. Это махровые гвоздики и пестрые гвоздички. О гвоздике ни разу поминают также и другие знаменитые английские поэты. Чосер, Мильтон, Спенсер. Воспевая флору, они никогда не пропускают случая воспети гвоздику с ее божественным запахом. Будучи во Франции, особенно в Англии, любимицей главным образом высших сословий и наиболее богатых классов государства, в Бельгии гвоздика наоборот сделалась любимицей бедняков, простонародье, цветком чистонародным. Здесь уходу за ним посвящали все свои краткие досуги горнорабочие, труженики, работавшие день и ночь в каменноугольных копях. Цветок ток этот представлял для них главную усладу в их безотрадной жизни, и, выйдя из подземного мрака, из места, где им каждую минуту грозила смерть, на свет Божий они с любовью останавливали свой взор на этом чудном цветке, который как бы говорил им, что и для них существует радость. Они следили за его развитием, стараясь его усовершенствовать, перещеголять красотой его цвета, цвета и форм цветы своих соседей. Среди них возникло даже своего рода соревнование, соперничество, которое заполняло пустоту их обыденной жизни и создавало им новую жизнь, новое развлечение. Пьянство, разгул, разврат – все эти неизбежные спутники праздности и бесцельного существования рабочего заметно ослабли, а в некоторых случаях даже и совсем исчезли. И скромный цветок этот сделал здесь то, чего не могли достигнуть в других государствах никакие проповеди и никакие увеселения. Страсть эта к гвоздике сохранилась в простонароде в Бельгии и до сих пор, и не только сохранилась, но даже еще и распространилась не те классы, которые прежде ею не интересовались. Теперь гвоздика представляет здесь предмет тщательных забот и ухода даже не одних углепов, не углекопов, но и других рабочих. Теперь культура ее проникла до самых отдаленных местечек Орден. И кому приходилось когда-нибудь бывать в спа, в даже Ах... Ахене, тот, я уверен, был немало поражен, увидев на окнах каждого маленького домика рабочего. Каждой бедной хижины гвоздику таких чудных экземпляров и таких сортов, которые редко можно встретить и в образцовых садовых заведениях. Великолепные цветы эти, по бедности их владельцев, не имеют часто даже порядочных горшков, а сидят просто в разбитых черепках и, тем не менее, цветут роскошно. Гвоздика сделалась здесь символом благоустроенного домашнего очага, Родительской любви, родительских забот. И молодой рабочий, занимающийся тяжелым трудом на чужбине, встречая здесь цветок этот, всегда соединяет с ним воспоминания об отеческом доме. В день его благословения мать подносит ему бакет из гвоздик, как единственное сокровище и украшение, которое она может ему дать. А он, в свою очередь, сажает куст гвоздики на ее бедную могилу последнее выражение его глубокой сыновней любви. Букет же из гвоздик служит и первым подарком, первым выражением любви молодого рабочего своей невесте. Все это вместе взятое служит причиной также и того, что на многих картинах старинных голландских мастеров мы то и дело встречаем женщин с букетом гвоздик в руках, а на одной из картин в феррарском соборе видим с букетом этих цветов даже и святых. Изображение гвоздик встречается, наконец, нередко и на знаменитых брюссельских кружевах, особенно же недорогих. Не меньшую любовь к гвоздике питали одно время и немецкие рабочие в Тюрингене, у которых страсть к этому цветку доходила до того, что за новый красивый сорт они нередко отдавали половину своего заработка, отдавали свою последнюю козу, часто главную кормилицу всей семьи.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 Вошедшие за последнее время в обычай в Вене поминальное шествие рабочих в память борцов за свободу в 1848 году также украшается красными гвоздиками. Шествие это привлекает обыкновенные десятки тысяч людей и происходит ежегодно в марте. За несколько дней до торжества через газеты объявляется маршрут какой, где и в какое время группе собраться и тронуться в путь с тем расчетом, чтобы сойтись с остальными группами в узловом пункте, откуда идет прямая, мерст в шесть, дорога к кладбищу. В течение нескольких часов продолжается иногда прохождение многочисленных ферейнов перед воздвигнутым на могиле борцов за свободу обелиском с горящим факелом. Подойдя к нему, представители каждого ферена кладут свой венок, а остальные участники усыпают могилу красовавшимися до сих пор в их петлицах красными гвоздиками. Тут же у обелиска наиболее известные ораторы партии произносят свои речи. С меньшей симпатией, однако, относились к гвоздики немецкие поэты. И в то же время как у французов существует особый сорт, которому дано громкое название «гвоздики поэта», У немцев она словет за цветок тщеславия. Пустоты телесной красоты и сравнивается с красивой, но пустой женщиной. Так, например, Гёте говорит: Гвоздики, как вы прекрасны! Но ну, вы все схожи, едва отличишь одну от другой. Я не знаю, какую выбрать. В Германию гвоздика была Ввезена еще Карлом V из Туниса, когда он заставил отступить Сулеймана, восстановил на троне прежнего султана и освободил двадцать тысячи христианских рабов. Как воспоминание об одержанных здесь победах и о рыцарских подвигах его воинов, гвоздика была любимым его цветком и составляла необходимую принадлежность всех его дворцовых садов. Переходя к Италии, мы видим, что и здесь гвоздика так пришлась по вкусу, что во время ее цветения не бывает народного праздника, когда молодые итальянские крестьянки не украшали бы себе ее цветами грудь и не закалывали бы ее пунцовых цветов в свои черные волосы. И здесь цветок этот слыл всегда, да и теперь слывет за талисман любви. И нередко, проходя мимо поставленного на перекрестке дороги изображения Мадонны, Можно видеть деревенскую красавицу, молящуюся с цветами гвозди к руке. Она молится о счастливом пути и благополучном возвращении своего возлюбленного, которому предстоит переправляться через столь опасные, вследствие массы встречающихся в них бандитов горы, и просит у Мадонны благословить цветы, которые должны служить ему талисманом против всякого рода бед. Как только все будет готово к отъезду, она пришпилит ему эти цветы на груди и будет спокойно. Они защитят его от всякой напасти. В Болонии же гвоздика считается почему-то цветком апостола святого Петра. И 29 июня, в день его памяти, ее цветами украшаются все церкви и весь город.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 В 1310 году Матвеем Сильватика, в числе привезенных с востока растений и затем разведена в садах Медичи, показывает, что это растение нетуземное. Это подтверждается некоторым образом также нахождениями и изображения в гербе древней итальянской фамилии графов Ронсекко. Воздика это, по преданию попала сюда как память о цветке, который дала на счастье графиня Маргарита Ронсекко своему жениху графу Орландо, когда накануне их свадьбы он должен был внезапно отправиться во святую землю, чтобы принять участие в освобождении гроба Господня от сарацинов. Долгое время после этого о нем не было ни слуху, ни духу. Но потом один из крестоносцев принес Маргарите печальную весть, что Орландо, пал в битве и передал ей найденный на нем локон ее белокурых волос, который Орландо взял с собой как талисман, и вместе с локоном совсем сохший цветок гвоздики, превратившийся от пропитавшей его крови Орландо из белого в красный. Рассматривая цветок, Маргарита заметила, что в нем образовались семена, которые, может быть, уже созрели. И тогда в память своего дорогого жениха она решилась посеять их. Семена оказались действительно зрелыми. Зашли и развелись в гвоздичное растение, которое зацвело. Но цветы их вместо чисто белых, каким был данный Маргаритой на память цветок, имели посредине красное, кровавого цвета пятно, чего до этого времени в местных гвоздиках не замечалось. Пятна эти были как бы следом крови Орландо, как бы памятью о великой принесенной им жертве, а пожертвование счастьем всей его жизни, долгу истинно верующего христианина. И вот составители герба учли этот его великий подвиг и внесли обогренный его кровью цветок в герб той, которая была для него дороже всего на свете. В заключение скажем, что и в Испании гвоздика играет не меньшую роль в жизни молодых людей, чем в Италии. Особенно же в Валенсии, где ее даже искусственно заставляют цвести почти круглый год. Наибольшую ценность она имеет здесь, в декабре, когда за один цветок галантные кавалеры платят нередко по 6 реалов и более. Поднести подобный цветок в это время прелестные дони считается верхом любезности. Гвоздики эти, хотя и все красные, имеют, однако, несколько разных оттенков, которые служат для влюбленных испанцев способом переговоров и назначения времени свидания. Выходя из церкви, прелестная Донья, как бы невзначай, откидывает край своей мантии и показывает слиящему зорко своему Амурозо пришпиленную на груди гвоздику, по оттенку которой он узнает тотчас, когда ему можно будет свидеться с ней. Сопутствующая Дуэни делает обыкновенно вид, что ничего не замечает. И она была молода, и она в свое время переговаривалась посредством гвоздики. В настоящее время гвоздика не применяется в практике научной медицины, но ну в народной медицине издавна используют гвоздику полевую против различных внутренних кровотечений. Комментарий второй. Боярд Пьер де Террайль, прозванный рыцарем без страха и упрека, находился на службе у французского короля Карла VII. Его имя стало нарицательным для обозначения рыцарского великодушия и храбрости. Третье. Ферейн. Общество, корпорация, союз в Германии. Цветок императрицы Жозефины Эмблема Наполеонидов. Фиалка. Фиалка в Древней Греции. Поэтические состязания в Тулузе. Символ счастья для Жозефины Богарне. Наполеон I в поисках фиалки. Отец фиалки. Фиалка в судьбе Наполеона III. Гёте – любитель фиалок. Из самого скромного цветка я превращусь в самый гордый. Демаре. Чудный, ничем не сравнимый по свежести и нежности запах фиалки и приятное сочетание изящной лиловой краски цветка с сочно-яркой зеленью листьев уже с незапамятных времен сделали маленькую фиалку любимицей человека. Она возникла, по словам одной восточной легенды, из слез благодарности Адама, когда в бытность его на острове Цейлон архангел Гавриил принес ему радостную весть о прощении ему Господом его грехов. Другая легенда рассказывает, когда однажды бог солнца Аполлон преследовал своими жгучими лучами одну из прекрасных дочерей Атласа, бедная девушка обратилась к Зевсу с мольбой укрыть и защитить ее. И вот великий громовержец, вняв ее мольбам, превратил ее в чудную фиалку и укрыл ее в тени своих кущ, где на с тех пор каждую весну цвела и наполняла своим благоуханием небесные леса. Здесь, может быть, этот прелестный цветок остался бы навсегда и никогда не попал к нам на землю не случилось, что Прозерпина, дочь Зевса и Цереры, отправившись в лес за цветами, была похищена внезапно появившимся Плутоном, как раз в то время, когда рвала фиалки. В испуге она выронила из рук цветы на землю. И вот эти-то фиалки послужили прародительницами тех фиалок, которые растут у нас и поныне. Связанное таким образом с воспоминанием о похищении Прозерпины Плутоном, Фиалка считалась у греков цветком печали и смерти, которым украшали как смертные ложе, так и могилы молодых безвременно погибших девушек. Но а с другой стороны, как подарок прозерпины, как весть, подаваемая ею каждой весной своей матери Церере, она служила у грековой эмблемой ежегодно оживающей весной природы и девизом «Афин», которые «Пиндар», Воспевалках увенченный увенчанный фиалками город, А воятели и живописцы Изображали в виде женщины С венком из фиалок на голове. Венками и букетами из фиалок Греки любили украшать себя, Свои жилища и статуи своих домашних богов, А также увенчивали ими ежегодно В день весеннего праздника Всех достигших трехлетнего возраста детей, Желая тем, как говорит Пасхалий, показать, что беззащитные для них годы прошли, и что они вступают теперь в жизнь в качестве маленьких граждан. Вообще фиалка является любимейшим цветком древних греков. Гомер, желая изобразить как можно ярче всю прелесть грота нимфы Калипса, говорит, что он был изубран столь чудными фиалками, что даже вечно спешащий и ни при чем не останавливающийся Меркурий и тот не мог не замедлить своего шага. Фиалкой интересовались не менее греки и римляне. Они употребляли ее в качестве целебной травы, а также прибавляли в вино, которое получало тогда название весеннего напитка. Без фиалок у них не обходилось почти ни одно радостное событие, ни одно религиозное празднество. А потому окрестности Рима, как и окрестности Афин, представляли из себя целые плантации фиалок. И на то немало сетуют даже плиний, говоря, что римляне сделали бы лучше, если бы вместо бесполезных цветов засаживали их полезными оливковыми рощами. Их воспевали также лучшие римские поэты, а город Ген в Сицилии имел даже изображение фиалки на своих монетах. С фиалкой мы встречаемся далее и в легендах древневенской мифологии, где ей приписывается даже некоторое магическое влияние. Мрачный венский бог Чернобог», — говорит одно из этих сказаний, владел великолепным замком и прелестной дочерью. Но вот пришли христианские проповедники, уничтожили его силу, превратили его чудный замок в скалу, а его красавицу дочь — фиалку, которая зацветает лишь раз в сто лет. И кому посчастливится сорвать теперь эту фиалку, тот женится на красивейшей и богатейшей из невест страны и будет всю жизнь счастливейшим из людей. Воспоминания об этом предании в средние века в Южной Германии праздновали каждую весну тот день, когда находили первую фиалку. Виновницу торжества, прикрепляя громадному шесту посреди зеленой лужайки, и старый млад собирались, чтобы попеть, поплясать и повеселиться. Все рады были, наконец, выйти из тесных душных закут, в которых приходилось проводить зиму, и, собравшись вместе, подышать свежим весенним воздухом и насладиться чудным зрелищем оживающей природы. Этот обычай даже дал однажды в царствовании Аттона Радостного в окрестностях Вены повод кровавой распри между рыцарем Нидгардом Фуксом и крестьянами. Распри, воспятый средневековым поэтом Маэстер Зингером Гансом Саксом, а в недавнее время Анастасием Грюном. Нидгард однажды весной нашел случайно в лесу на Дунае первую фиалку, и, прикрыв ее своей шляпой, поспешил герцогу, чтобы известить его о своей счастливой находке, и пригласить его и весь двор на праздник весны. Тем временем какой-то крестьянин, проходя по тому же самому месту и заметив среди поля рыцарскую шляпу, полюбопытствовал посмотреть, что под ней, и, найдя там фиалку, поспешно сорвал ее, а на место ее положил кучу сорок а затем, прикрыв все шляпой, никак ни в чем не бывало удалился. Между тем герцог Атон, пригласив всех дам, всю свою свиту на праздник, торжественно явился на то место, где росла фиалка. Но когда Нидгард поднял шляпу, то, ко всеобщему удивлению, на месте фиалки оказалась куча грязи, взбешенные венцы, Венцы решили, что Нитгард сделал это в насмешку, и пришли в такое раздражение, что бедный Нидгард успел спастись от их гнева только благодаря быстроте своего коня. Обиженный и огорченный Нитгард недоумевал, как это могло случиться, как вдруг отъехав немного далее, увидал свою фиалку, прикрепленную к шесту, и целую толпу танцующих и веселящихся вокруг нее крестьян. Выхватив меч из ножен, он стремился на них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 вследствие чего ею посыпали брачное ложеного брачных и украшали могилу безвременно погибшей невесты. От Галла в эту любовь к фиалке перешла и к их потомкам, французам, у которых во время поэтических состязаний, происходивших ежегодно в Тулузе, одной из высших наград служила золотая фиалка. Установленные в 1323 году состязания эти отличались особенным блеском в 1490 году, когда во главе их стала знаменитая красавица Клеманс Изор, ставившая фиалку выше всех цветов и пославшая даже этот цветок как эмблему своей вечной верности и постоянства своему томившемуся в плену у неверных рыцарю. Фиалка не раз воспевалась также французскими поэтами, и живший в царствовании Людовика XIV поэт де посылая знаменитой основательницы литературных вечеров Жюли де Рамбулье, венок из фиалок, заставляет этот цветок говорить о себе следующее. «Не обладая чистолюбием, я прячусь в траве. Скромная по своей краске, я скромна и в выборе места».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 мадам де Севинье из Лести вздумала назвать в своих письмах знаменитую фаворитку Людовика XIV Луизу де Лавальер скромной фиалкой, то мадам де Жанлис, тоже французская писательница, была просто возмущена этим сравнением. Особой любовью пользовался этот скромный цветок у многих знаменитых французских актрис. Так, например, известная французская актриса и в то же время любимица короля Морица-Саксонского, Андрианна Ле Куврер, так страстно любила этот цветок, что Мориц, желая сделать удовольствие, подарил ей печать с выгравированной на ней фиалкой. Говорят даже, что и тот букет, тот букет которым отравила ее соперница, герцогиня де Бульон, был также сделан из фиалок. Другая... Не менее знаменитая, но жившая в конце XVIII века, французская актриса мадемуазель Клерон так любила этот цветок, что один из ее поклонников завел на нее целые оранжереи этих цветов. И круглый год в продолжении 20 лет, как летом, так и зимою, каждое утро посылал ей букет фиалок. Желая выказать ему не меньше постоянства и дружбу, Клерон срывала каждый вечер по цветку и, заварив из него чай, выпивала его. Это служило для нее как бы любовным напитком. И, наконец, страстной поклонницей фиалки является знаменитая Сара Бернар, у которой вся квартира и все платья пропитаны запах, запахом фиалок. И круглый год в будуарии и во всех комнатах стоят букеты фиалок. Фиалку любил также и несчастный французский король Людовик XVI, прекрасная душа которого имела много сходства с этим скромным цветком. А от него эта любовь перешла и к его наследнику, дофину, который был всегда чрезвычайно доволен, когда мог поднести отцу букет фиалок, выращенных собственноручно. Но особенно... Выдающуюся, крайне странную роль сыграл этот цветок в жизни императрицы Жозефины, а также императоров Наполеона I и Наполеона III, о чем мы позволим себе рассказать несколько подробнее. Начало этой истории имеет некоторую связь с вышеупомянутой любовью к фиалке дофина. 9 марта 1795 года, поздно вечером, как рассказывают в записных В записках некоторые современники у ворот тюрьмы Тампль, в которой томился заключенный маленький дофин, появилась молодая красивая дама с горшком роскошно расцветших фиалок и просила привратника передать их бедному маленькому царственному страдальцу. Она знала страсть его к этим цветам и хотела обрадовать его, послав ему их, как привет весны, в стены темницы. Дама эта была никто иная, как Жозефина Богарне, будущая императрица французская. Она также страстно любила эти цветы и, испытывая чувство сострадания к больному малютке, презрев грозившую ей опасность, пришла в сопровождении Барроса выполнить то святое дело, которое подсказывало ей сердце. Больной рахитом ребенок недолго пережил эту радость и месяц спустя скончался в стенах темницы. Его похоронили ночью, тайком, в одном укромном уголке кладбища Святой Маргариты. Причем в память того, что ребенок так любил свой горшочек с фиалками, и перебирание задолго до смерти своими слабеющими ручонками их курчавые листочки шептал. «Весной мы снова увидимся с вами, дорогие цветочки!» Какая-то добрая душа посадила их ему на могилку. С тех пор цветы Жозефины ежегодно цвели на безвестной могилке маленького Людовика XVII и, разрастаясь все более и более, покрывали ее каждую весну сплошным лиловым ковром. А между тем, встретившись на одном из блестящих баллов, устроенных президентом конвента Барасом, с восходившим в то время светилом молодым генералом Бонапартом, Жозефина пленила его своей красотой и своим скромным нарядом, сильно выделявшимся среди старающихся перещеголять друг друга роскошью своих туалетов республиканских модниц. Вместо драгоценных камней, вместо ярких, бросающихся в глаза цветов, все убранство и заключалось лишь надетой на голову гирляндии из фиалок, да нескольких букетиков этих же цветов, приколотых к груди. Цветы эти были особенно ценные как воспоминание о возвращении ей свободы. Заключенная, как рассказывают в начале революции, вместе со многими другими невинными жертвами в знаменитую консержерии, предварительную тюрьму, Жозефина ждала с минуты на минуту казни на гильотине и прощалась уже с жизнью, как друг однажды вечером пришла на место ее заключения малютка дочь тюремщика, и подала ей букет фиалок. Неожиданно этот подарок внушил ей надежду, что хлопоты одной высоко поставленной подруги об освобождении ее из заключения, быть может, увенчаются успехом, и она увидела в цветах этих как бы счастливых предвозвестников своего скорого освобождения. И действительно, предчувствие ее не обмануло. Просьба подруги подействовала, и на другой же день она была освобождена. С тех пор фиалка сделалась для Жозефины символом жизни и счастья. И когда она встречала какого-нибудь несчастного, угнетенного, то никогда не пропускала случая подарить ему фиалки, как надежду на счастливое разрешение его горя. Быть может, это была даже и причина того, что она вздумала подарить их дофину. Страстью к этим цветам доходила до крайности. Все платья ее были затканы фиалками. Лиловый цвет был ее любимым цветом. Живые фиалки служили единственным ее украшением. И она вся, и все ее окружающее было пропитано их запахом. Очарованный, овороженный ею генерал Бонапарт весь вечер не отходил от нее. И когда она уезжала, проводил ее до кареты.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 В здании городской ратуши Парижа происходило торжественное венчание ее с Наполеоном. Опять Жозефина была одета в затканное фиалками платье. Опять в руках ее и на груди были букеты из фиалок, ее цветов любви и счастья. Выходя из радуши, взволнованная, радостная, она не могла сдержаться. И когда несколько слезинок радости упало на ее букет, то она, обратясь к Наполеону, сказала. Позволь мне, милый друг мой, всегда носить эти цветы в этот чудный день моей жизни. Пусть они будут каждую весну обновлением нашей любви, нашего счастья. И Наполеон никогда не забывал этой просьбы. Где бы он ни был, среди битв, походили, упоенный ли чадом славы, Жозефина находила всегда в день своей свадьбы свежий букет фиалок на ночном столике своей почивали. Прошли года, голова Жозефины украсилась императорской короной, но по-прежнему не было для нее большего удовольствия, чем получать в этот день букет фиалок. Между тем слава и могущество Наполеона все более и более возрастали, и счастливая звезда Жозефины начала меркнуть. Дорогая для нее рука готовилась нанести смертельный удар. Еще носились только смутные слухи о намерении Наполеона выбрать себе более подходящую сану супругу из царственного рода и о добровольном будто бы отречении Жозефины, которое наступило 9 марта 1808 года. Как нарочно накануне этого дня умер занимавшийся разведением фиалок дворцовый садовник – А Наполеон ни за что не хотел подарить ей цветы из сада, где был покойник. Но где же было взять других фиалок в это время? Всюду по Парижу были разосланы им гонцы с приказанием найти во что бы то ни стало фиалок. Но труднопразный, нигде и ни у кого их не оказалось. Между тем час, когда должны были бы быть поднесены Жузефине, цветы приближался. Взволнованный, встревоженный тем, что Жозефина может принять это за предзнаменование угрожающего ей какого-нибудь несчастья, Наполеон покидает дворец и пускается сам в поиски за цветами. Он обходит все улицы, все площади, где продают цветы, но не находит ничего и обдумывает уже, как бы успокоить Жозефину, как, подходя к лувру, увидит у ворот маленькую, совершенно сгорбленную старушку с корзиной полной прелестных букетиков фиалок. Вне себя от радости он выхватывает у нее лучший букетик, бросает ей горсть золотых, и прежде чем старуха приходит в себя, исчезает. Торжествующий он ходит к Жозефине, подносит ей букет и рассказывает ей о всех тех трудах, которые он ему стоил. Вспыхнув от радости, Жозефин обнимает Наполеона, благодарит его за труды и целует букет. Но вдруг бледнеет, Чувствует себя дурно и, выронив букет из рук, с ужасом восклицает. Прочь! Прочь! Это цветы смерти! Они расцвели на могиле! Чтобы успокоить взволнованную Жозефину и доказать, что все, что она говорит, не что иное, как плод ее фантазии, Наполеон посылает за старухой, продававшей цветы. Но все поиски оказываются тщетными. Никто ее не знает. Никто ее не видал. Предчувствие, однако, не обмануло Жозефину. Два дня спустя находит старуху, и она сознается, что нарвала эти цветы на чьей-то могиле, на кладбище Святой Маргариты. Это были как раз цветы Жозефины, подаренные ею дофину. И с этой минуты Жозефина не знает более покоя. Смутное предчувствие чего-то страшного, какого-то неожиданного несчастья всюду преследует ее. И вскоре это предчувствие превращается в горькую действительность. Она узнает о решении Наполеона разойтись с ней и вступить в враг с дочерью австрийского императора Марией Луизой. Решение это не заставляет себя долго ждать. И принужденная расстаться с ним, кого она ценила выше всего на свете, кого чуть ли не боготворила, Жозефина удаляется в свой любимый замок Мальмезон, где, никого не понимая и ни с кем более не видясь, живет в уединении, вся предавшись уходу за цветами. Михана видит лучших своих друзей, и им одним поверяет свою горе. Тысячами свозят теперь сюда цветы со всех концов света. Здесь можно встретить детей юга и крайнего севера, Уроженцев долин и гор И одного только нельзя найти Фиалки Этих своих любимых цветов Жозефина не только уже не носит Не только не хочет более их видеть Но и не велит даже Произносить их название Так проходит 4 года Как вдруг 9 марта 1814 года С букетом фиалок Появляется к ней трехлетняя малютка Сын Наполеона, а за ним и сам Наполеон. Растроганная до слез, Жозефина бросается в объятия Наполеона и забывает на минуту всю горечь, нанесенной ей обиды. Это был последний счастливый день Жозефины. Последний счастливый день ее жизни, потому что два месяца спустя в той же самой роскошной гостиной, где она принимала Наполеона с маленьким королем римским, Стоял уже, весь усыпанный фиалками, гроб ее, и слышалось погребальное пение. Перенеся тяжелую жертву ради любимого человека, она не вынесла его горя. Изгнание на остров Эльбу. но ну, а со смертью Жозефины фиалка не исчезает из истории Наполеона. Она делается девизом его приверженцев а впоследствии вообще партии наполеонидов. Приверженцы эти продолжают видеть не ней цветок счастья великого императора. И когда 20 марта, как раз когда зацветают на юге первые фиалки, Наполеон убегает с острова Эльбы и появляется среди своих ликующих ветеранов. Они встречают его радостными кликами. «Вот он, вот он, отец фиалки!» И все солдаты, все его приверженцы появляются с фиалками в петлице, все женщины с букетиками этих цветов на груди, на шляпах, и все дома, все магазины украшаются фиалками в надежде на новую весну, новое возрождение империи. Однако ликование это, как известно, длилось недолго. 22 июня... Наполеон уже принужден был отречься от престола в пользу своего малолетнего сына. Тогда, вспомнив о Жозефине, он отправился в последний раз в Мальмезон и нарвал на могиле ее фиалок, которые цвели тут чуть не круглый год. Но счастливая звезда, светившая с цветами Жозефины, зашла. Фиалки были взяты на могиле. 15 июля 1814 года он был посажен на корабль «Белерофон» и перевезен как пленник на остров Святой Елены. После смерти его, на груди его в золотом медальоне, с которым он никогда не расставался, нашли две засушенные фиалки и локон белокурых волос, воспоминания об его утренней и вечерней звезде, его дорогой Жозефине и его Не менее дорогом сыне, короле римском. Однако после смерти Наполеона не прекращается таинственная связь с ним фиалки. Цветок этот продолжает играть свою роль, как это мы уже говорили, и в судьбе его потомков. Напрасно добиваясь у всех дворов подходящей ему по сану супруги, Наполеон III остановил, наконец, свой выбор на прелестной испанке, которую сама судьба как бы предназначала ему. Евгения, графиня Монтихо, герцогиня Детеба, таково было имя будущей императрицы французов, отец ее, герцог Пенеранде де Теба принадлежал к одной из знатнейших испанских фамилий, а мать происходила из древнешотландского рода Кирпатрик Глазборн, родственного Стюартами и герцогом Альба. Родители матери Евгении переселились в Париже еще при Наполеоне I и сделались его приверженцами. «Здесь Мария», — так звали мать Евгений, будучи еще ребенком, играла в саду с другими детьми и случайно познакомилась с маленьким Луи Наполеоном, сыном любимой падчерицы, дочери Жозефины от первого брака, и в то же время невестки Наполеона, королевы Гортензии. И оба ребенка так сошлись и подружились, что однажды маленький Луи Наполеон принес своей подруге в подарок букет фиалок с надетым на него золотым колечком. Когда Мария пришла домой, то мать, увидев это кольцо, внутри которого было написано «Жозефина», велела тотчас же его отнести обратно и отдать няне мальчика. Но на другой день мальчик в сад не пришел и затем совсем исчез. Так что кольцо это волей-неволей у Марии так и осталось. Как оказалось впоследствии, это было венчальное кольцо императрицы Жозефины, которое Луи Наполеон, играя с дядей Наполеоном Первым, снял с его пальца и куда-то запрятал. Тогда искали его повсюду, перерыли весь дворец, но так и не могли найти. Наполеон был очень огорчен и уехал на войну с Австрией без него. Это было дурным предзнаменованием для Жозефины, которое вскоре и оправдалось, так как война — это... Закончилось вступлением в брак Наполеона с дочерью австрийского императора Марией Луизой. Маленькая Мария очень любила это колечко и тщательно хранила его в числе самых драгоценных своих вещиц. Но не имела ни малейшего понятия ни о том, кто его подарил, ни об истинной его ценности. Достигнув 16-летнего возраста, она вышла замуж за дядю своего, герцога Пенерандо, И 5 мая 1826 года у нее родилась маленькая дочь, которой дали имя Евгения. Когда Евгения подросла, мать подарила ей свое заветное колечко и велела вырезать в нем рядом с именем Жозефины еще дату 5 мая, то есть день рождения Евгении. Маленькая Евгения, бывая не раз в Лондоне у родственников своей матери, увидела здесь принца Наполеона, который жил в Лондоне в качестве члена политического общества Карбонариев. Живая, прелестная Евгения очень понравилась ему. Он начал играть с ней, и девочка, как все дети, притащила тотчас же все свои лучшие игрушки и драгоценности. Среди них находилось и знаменитое кольцо. Луи Наполеон тотчас же узнал его. Был необычайно обрадован и с этой минуты считался как бы связанным какой-то таинственной цепью с маленькой Евгенией. Между тем, мать Евгения, узнав о значении подаренного ей кольца, сейчас же составила свой план действий. И указав Евгении в этом кольце как бы на высшее предопределение Божие, всячески старалась, чтобы она не вышла ни за кого другого, как за Луи Наполеона. И чтобы лучше привести свой план в исполнении, она переселилась в Париж, где всячески старалась встречаться с Луи Наполеоном, который в то же время из члена партии Карбонариев готовился превратиться в императора. Евгения появлялась перед ним не иначе, как с букетом фиалок на шляпе или на груди, в лиловом платье или с вуалью цвета фиала. Когда же в 1851 году все готово было к государственному перевороту, Евгения явилась надаваемой в ратуше Парижа бал, одетая совершенно как императрица Жозефина, с фиалками в волосах и букетом фиалок на плече, судьба ее решилась. Наполеон был побежден, и 29 января 1853 года Евгения сделалась императрицей французов. С тех пор фиалка стала ее любимым цветком, а вместе с тем и цветком всего модного цвета. Только это были уже не скромные фиалки Жозефины, а облагороженный вид их, пармский, с более темной окраской и более сильным запахом. Так цвели и благоухали фиалки эти, как цветок радости более 20 лет, пока 9 января 1873 года Не превратились снова В цветок смерти В этот день умер Наполеон Третий Умер как изгнанник из Отечества В Англии 14 января В Чизельгерсте В парадной зале, увешанной гербами С императорской короной И уставленной бесчисленными подсвечниками С ярко пылавшими свечами Лежал в гробу Наполеон Третий На груди его покоилось распятие, а вокруг его гроба во всевозможных видах, венках, букетах, гирляндах и даже просто разбросанными по полу находились фиалки, присланные от многочисленных друзей и приверженцев Наполеоновской династии из Франции. Это был как бы последний привет его родины. Зацветут ли фиалки снова на могиле Наполеона? Приверженцы его остаются верными ими до сих пор. В день именин императрицы Евгении в Ницце, где она постоянно пребывает, вся церковь украшается фиалками, присылаемыми со всех концов Франции, как напоминание о том, что верные приверженцы Наполеона еще не позабыли его. И кроме того, у входа в церковь сидят многочисленные продавщицы фиалок, и ни один из идущих в церковь не войдет туда, не приобретя букетика. С фиалкой связан еще другой грустный рассказ, имеющий отношение к сейчас описанной эпохе революции. Это история парижской уличной знаменитости. Старухи с фиалками, как ее все называли, Луизы Пишон. Незадолго до 1855 года на скромном гробе, вынесенном из церкви Сан-Жермен-де-Пре, удивленные прохожие могли видеть сотни букетек, букетиков, увядших, засохших фиалок, которыми он буквально был засыпан. Покойная была невестой Бори, одного из четырех ларушельских сержантов, погибших на Эшафоте в начале царствования Луи Филиппа. За несколько часов до своей казни Бори просил пришедшего его исповедовать тюремного священника, передать его невесте прощальный букет фиалок, и просьба его была свято исполнена. Получив этот последний дар горячо любимого человека, который до последней минуты надеялся на помилование, несчастная Луиза помешалась, и с тех пор, в продолжении 35 лет, ее видели по всему Парижу, особенно в предместье Сан-Жермен, где она жила, гуляющей с букетиком фиалок, и летом, и зимой. Все эти букетики она потом собирала в шкаф, где их нашли в день ее смерти. Умирая, она просила, чтобы эти цветы, с которыми она никогда не расставалась, и в которых для нее оживали самые дорогие воспоминания о любимом человеке, были положены вместе с ней в могилу. И вот теперь, в исполнении ее последней воли, последнего пожелания, все букетики были подложены ей на гроб, чтобы при погребении последовать вместе с ней в последнее земное жилище. Зрелище это производило тяжелое и в то же время приятное впечатление. Любить так горячо в продолжении тридцати лет это, — это ли не образец постоянства? И каждый прохожий, каждое прохожая невольно задумывались над грустной жизнью бедной Луизы и, крестясь, слали молитву об ее упокоении. Такова любопытная роль фиалки в истории Франции. Но скромный этот цветок был любим и в некоторых других странах, любим и государями, и поэтами, которые ни разу успевали его в своих стихах. Шекспир называет его своим любимцем, Шелли воспевает в своих Томас Мур в «Лала Рук, а... Гёте не только воспевает его, но и старается, чтобы его родной город Вемер превратился подобно Афинам, окрестности которых, как мы видели раньше, представляли собой сплошные поля этих цветов, в город, увенчанный фиалками. Повсюду, около дорог, на полях, в общественных парках, на опушках лесов, вы можете встретить теперь фиалки. Народ называет их фиалками Гёте потому что великий поэт питал к этому цветку столь страстную любовь, что никогда не выходил на прогулки, не захватив с собой семян фиалок, которые потом рассевал по пути всюду, где только мог. И теперь, хотя прошло уже много лет, как нет поэта, каждую весну окрестности Веймара превращаются в роскошный ковер из фиалок. Это память о нем, которая сохранится еще на многие десятки лет и, может быть, переживет даже славу его творений. Кроме геоты в Германии фиалки пользовались еще большей любовью у знаменитого автора картин природы Александра фон Гумбольта и короля прусского Фридриха Вильгельма III. Особенно любил король украшать фиалками портрет своей покойной жены, королевы Луизы. Воспоминание того, что портрет этот, обвитый гирляндой из фиалок, явился ему в видении как раз в тот день, когда он основал орден Железного Креста, заменяющий, как известно у немцев, наш Георгиевский Крест и служащий наградой за храбрость. Любил фиалки и покойный престарелый император Вильгельм, которому ежедневно, за завтраком, в любое время года, подавалось плато со свежими фиалками, а в день его рождения ими убирали весь обеденный стол и всю залу. Обычай этот сохранился некоторым образом и после его смерти. И теперь, ежегодно, 22 марта, в день его рождения, можно видеть стол его кабинета и всю его комнату изубранными свежими фиалками. Любил их, наконец, и наш великий писатель Иван Сергеевич Тургенев, лечась в Висбадене, он каждое утро гулял с букетом рушистых фиалок, которые затем неизменно подносил лечившейся в одно время с ним Галине Балашовой. — Это мои любимые цветы, — говорил он ей, — как она сообщает в одной из московских газет. — Я чувствую особенное удовольствие вручам, вручать вам их здесь каждое утро. Это нечто вне моей курсовой программы. Никому, никому не говорите об этом. Комментарии. Пармская фиалка. Крупноцветная махровая разновидность фиалки душистой, культивировавшейся в Италии и во Франции на побережье Средиземного моря для производства дорогих духов.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 Но зато как приятно вдыхать его освежительный аромат на воздухе, особенно в лесу, когда он приносится дуновением ветерка. Теперь ландыш служит нам лишь украшениями, разве только иногда, как букет в Троицын день, когда мы идем с ним молиться в церковь, получает некоторое символическое значение. Поэт говорит, «На рубеж весны и лета, Заветы старые храня, никто не выйдет без букета на праздник Троицы на дня. Питомцы ласкового мая, фиалки, ландыш и сирень, господень храм благоухая окрасить щедро в этот день. Но было время, и время очень давнее, когда ландыш был посвящен у древних германцев богине Старе. Богини восходящего солнца, лучезарной зари и провозвестницы весны. В честь нее на Пасху, а Пасха и до сих пор от ее имени называется по-немецки Остерн, зажигались костры и устраивались празднества, на которых все молодые девушки и парни украшали себя ландышами, как цветами любви и счастья. Праздник этот продолжался, пока держались ландыши, а затем, когда цветы увядали, их бросали в костры и жгли, как приятную остаре жертву. Немецкий поэт Ф. Вебер в своей поэме «Тринадцать лип» об этом говорит. Бог любви, о, белый бальдер, благосклонно наш привет прими! Цветы чистые, как наше сердце, Мы кладем к твоим стопам. И, обходя жертвенный камень, Они бросали священные травы, Белые колокольчики, ландыши, Эти светлые хлопья, Эти яркие искры в костер. Светами же Этими молодицы отправлялись ранней зарей накануне празднества к священному ключу и умывали водой себе лицо, чтобы сохранить как можно дольше его свежесть и прелесть. Средневековое поверье это глубоко укоренилось в некоторых местностях Саксонии, как, например, в Альтмарке, где и теперь можно видеть девушек, идущих на Пасху умываться ключевой водой с целью сберечь свою красоту. С исчезновением язычества Богиню Астару Заменила в народном сказании Пресвятая Дева И теперь существует поверье Что в светлые лунные ночи Когда вся земля объята глубоким сном Царица небесная Окруженная венцом из блестящих Как серебро ландышей Появляется иногда тем Из счастливых смертных Которым готовит какую-нибудь Нечайную радость А в Англии Сус-сексе. Сложилось интересное предание о сражении при Толбиаке, святого Леонарда, одного из сподвижников Хлодвига, обратившегося к христианству, со страшным драконом Син. Три дня, день и ночь, святой Леонард неустанно боролся с ним, иногда совсем теряя силы и надежду справиться. но ну, наконец, с Божьей помощью На четвертый увидел с удовольствием, как страшное чудовище, влача длинный хвост, исчезло в глубине лесов, чтобы никогда более не появляться. Это была победа христианства над языческой погонью. Борьба эта дорого обошла святому Леонарду. Его руки и тело были жестоко изранены клыками и когтями дракона. И на местах борьбы можно было видеть следы, истекшие из его кран крови. Но Господь отметил эти пятна пролитой крови и осветил их, вырастив на их месте цветы непорочности и святости. Ландыши. Благочестивые странники и теперь встречают эти окрашенные в белые следы боя всюду в окружающем лесу. И те, которые внимательно прислушиваются, могут, как говорят, даже слышать как снежно-белые колокольчики ландышей звонят победный бедный гимн. Как отголосок средневековых обычаев встречается еще в некоторых деревнях Франции сохранившиеся до сих пор обыкновение справлять ежегодно праздник ландышей. а Это бывает всегда в первое майское воскресенье. В этот день после полудня жители нескольких соседних деревень собираются в ближайший лес за ландышами. Отправляются не только молодые, но и старики, чтобы не оставлять молодежь одну. В лесу идут толпой, стараясь в нем далеко не расходиться, и, набрав, возможно, большее количество ландышей, к ночи возвращаются домой. На другой день... Собранными ландышами украшают в домах окна, камины, столы, причем нередко к ландышам примешивают и цветы сирени. Затем накрывают столы, ставят закуску и приглашают молодежный на завтрак. Все закусывают, весело болтают, смеются, поют песни в честь виновника праздника ландыша, являющегося в то же время и символом весны, и устраивают танцы. А тут таландыша начинает играть свою роль. Приглашение на танцы идет, как и всегда, со стороны парней. Но свое согласие девушки выражают не при помощи слов, как обыкновенно, а при помощи ландыша. Это происходит следующим образом. Парни и девушки имеют каждый по букетику ландышей. Девушки прикрепляют его к лифу, а парни в петличку сюртука.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 Но в прежнее время букетик ландыша имел гораздо более глубокое значение. Он выражал некоторым образом согласие молодых людей вступить в брак. И самый вечер этот обыкновенно заканчивался объявлением, кто за кого выходит и кто на ком женится. И если парень, например, желал выказать девушке свои чувства, то он просил у нее булавку и пришпиливал ее букетик на груди.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 Бросить ландыш на землю имело различное значение. Так можно было выразить и просто холодность чувств, и несогласие на брак, но ступить при этом на него ногой обозначало антипатию, отвращение и даже злобу. Еще более отдаленным отголоском средневекового обычая является устраивавшиеся в двадцатых годах прошлого столетия пикники и прогулки жителей города Ганновера в загородный лес эйлер в котором ландыши росли в таком изобилии, что образовывали местами сплошные поляны. Прелесть усыпанных, как снегом, этими цветами полян и невшиеся с них упоительный запах, как рассказывают современники, не подавались никакому описанию. На месте погулянок разбивались палатки для питья кофе, майтранка, лимонада и других прохладительных напитков, а палатки для курения и для закусок. Празднество заканчивалось, как и в погулянках во Франции, танцами, излюбленным среди которых являлся так называемый немецкий вальс. Все дороги в лес были в эти дни заполнены массами горожан всех возрастов, бродивших с раннего утра и до позднего вечера по лесу и собиравших ландыши. И никто не возвращался домой без громадных букетов этих цветов, которыми затем украшали все комнаты и даже входные двери домов. Теперь ландыш является любимым цветком и парижан. И 1 мая, когда рабочие, желая выразить свою солидарность с остальными рабочими мира, появляются с красной гвоздикой в петлице. Остальные парижане ходят украшенные белыми ландышами, как эмблемой излияния сердец. Потому что 1 мая носит в Париже название Дня Ландыша. В этот день спрос на ландыши бывает так велик, что их привозят из провинции целыми вагонами, не считая тех миллионов цветов, которые выгоняются искусственно в теплицах в окрестностях Парижа. На того, кто не имеет в этот день в руках, на груди или в петлице Ландыши, в Париже все смотрят с каким-то недоумением. Под цветению ландыша, как известно, вырастает красная круглая ягода. Одно немецкое предание говорит, что это не ягоды, а горючие огненные слезы, какими ландыш оплакивает оканчивающуюся весну, которую он возгорелся сильной без слов любовью. Да и сама весна была неравнодушна к маленькому изящно одетому в беленькое платье цветочку, укрывающемуся под широким зеленым листовым зонтиком. Но весна в блестящем одеянии и золотистых локонах это чудное, веселое, жизнерадостное создание, всемирная, кругосветная путешественница. Она нигде не находит себе покоя и, рассыпая всем ласки, ни на ком не останавливается. И так она очаровала, так обворожила наш цветочек, что он расцвел от внутреннего счастья, влюбился в прелестницу по уши и стал жить, только ее жизнью. Но весна прошла, исчезла бесследно и оставила беднягу среди отягченного летним жаром леса. Ландыш перенес так же безмолвно тяжелое горе, как нес и радость любви. Но маленькие цветочки его опали, и на месте их из самого сердца вылились огненно-красные капли слез, ягоды. В связи с этим Языческим преданием, быть может, возникло и христианское сказание о происхождении ландыша из горючих слез при Святой Богородице, которая она проливала, стоя у креста распятого сына. Горючие эти слезы падали крупными каплями на землю, и на этом месте возникали чистые белые ландыши, которые, осыпаясь, превращались в красные, напоминавшие собою капли крови плоды. С ландышами, связанные в некоторых местностях Германии, также сказания о Белой Деве, указывающей тайные клады. Белая Дева это появляется там в лунные ночи с букетом ландышей и держится близ места клада. Такое появление, например, наблюдается через каждые семь лет близ замка Вольфорствейлер в Гессене. И что самое любопытное – Некоторые участки, принадлежащие нескольким волостям этих мест, обязаны по заключенному когда-то договору вносить ежегодно в качестве процентов за пользование землей по букету ландышей. Очевидно, когда-то существовал благородный барон, владелец этих земель, который не желает огощать крестьян за пользование его землями денежной податью, постановил взимать с них ежегодно оброк в виде букета ландышей. Сам барон и договор этот давно исчезли, но предание сохранилось, и арендная плата в виде букета этих цветов продолжает так же аккуратно вноситься, как и прежде. Колокольчиковидное, напоминающая капли форма цветов ландышей, послужила также и к тому, что им начали приписывать целебные свойства. В пояснении надо заметить, что в средние века целебность растений по очень странному взгляду определялась по их внешней форме. Ну так, имеющие форму завитка или кренделя растения, полынь, кровохлёбка, вероника считались прекрасным средством против головных болей. Имеющие тонкие волосовидные листья, споржа, укроп, средством, укрепляющим волосы. Цветы, форма которых несколько напоминала глаз, роза, маргаритка, очанка, лекарством от глазных болезней. Тимьян и аконит, несколько похожие на ухо, считали средством от ушных заболеваний. Щавель, лист которого имеет сходство с языком, от болезни языка. А крапива, покрытая жгучими волосками, прекрасным средством от колотей. Вследствие всего этого и ландыш, имеющий форму капель жидкости, считался прекрасным средством от паралича. Для приготовления лекарства надо было цветы собирать до восхода солнца, пока они еще покрыты росой, и настаивать на мальвазии, вине. Этот настой был знаменитым средством, носившим название «Акваапоплектика артмани» — вода от апоплексии Гартмана. Но то, что средневековые врачи нашли как-то ощупью, оказалось в наше время действительно могущественным средством против сердцебиения. Это целебное средство в виде всем известных теперь ландышевых капель является сильным соперником, бывшего долгое время единственным средством против болезни сердца дигиталина, настоя на перстянке. Кроме того, англичане делают из настой цветов ландыша на воде еще эликсир, известный под названием «золотой воды», так как он продается в золоченых и посеребренных флаконах и служащий для укрепления нервов и против головных болей. Эликсир этот одно время употреблялся даже как предохранительное средство от разного рода заразных болезней. Высушенные цветы и побеги ландыша, мелко истолченные в порошок, потреблялись как нюхательный порошок от насморка и головных болей и вместе с семенами каштана составляли главную основу шнеябергского нюхательного табака. Однако принося в том или другом виде пользу человеку, цветы эти крайне вредны для домашней птицы. Бывали не раз случаи, когда куры и другие птицы, наклевавшись их, отравлялись и даже умирали. Кроме того, запах ландыша является убийственным и для некоторых цветов. Впрочем, такая, если может так выразиться, вражда одних цветов к другим, проявляющаяся посредством запаха, замечена и у других цветов. Так резида и роза не выносят друг друга. Чтобы убедиться в этом, стоит только сорванные их цветы поместить в стакан воды. Не пройдет и полчаса, как находящиеся рядом цветы станут вянуть, Между тем, как помещенные тут же цветы других растений будут сохранять свою прежнюю свежесть. Точно так же убийственно действует своим запахом на другие цветы и ландыш. Он немилосердно убивает почти всех своих пахнущих соседей. Особенно же не любит сирени. И потому сирень, помещенная в одну вазу с ландышем, всегда быстро блекнет. Но если некоторые цветы так угнетающе действуют на своих соседей, то бывает иногда и обратное. Так, например, резида прекрасно сживается с гелиотропом и даже как бы способствует усилению его запаха. Точно так же и ландыш отлично сживается с незабудкой и даже придает ей особую свежесть и прелесть. В древнеславянских землях Саксонии, Силезии, Ландыш носит название струп, кора. Говорят, им с успехом там лечили в прежнее время от струпьев, парши. А в немецкой Богемии, Чехословакии Ландыш зовут цавка, булочка. От того, что ряд его висячих цветочков несколько напоминает собой ряд булочек розанчиков. В этих же землях, а отчасти, как говорят и у нас в России Соком его корни девушки натирали и натирают себе щеки, чтобы вызвать румянец. Доставляя человеку наслаждение в мае, ландыш за последнее время сделался еще одним из любимейших цветков для выгонки зимою. Для этого корневища дикого ландыша искусственно культивируют. И затем, посаженные в горшок с влажным мхом и помещенные в теплом месте на печке русской, или даже на батареях водяного отопления они постепенно развиваются и среди зимы распускаются в полной своей красоте. Правда, цветы его теперь слабо, слабо пахнут, но, тем не менее, красотой своей формы не оставляют желать ничего лучшего. Обыкновенно культивируемые таким образом ландыши, помещенные в корзинах или жардиньерках, представляют одно из изящнейших украшений комнат или обеденных столов. А кому приходилось их видеть в теплицах, когда их гонят для продажи чуть не целыми полянами, тот знает, какое красивое зрелище они представляют. Выводя ландыши искусственно, их часто культивируют в особой форме сосудах с отверстиями, имеющих вид то шара, то ваз, то яиц. Вырастая из этих отверстий, ландыши, При тщательном уходе так плотно обрастаются стул, что его самого совершенно становится не видно. Особенно оригинальной и красивой формой являются яйца. Таких громадных размеров яйца из ландышей, украшенные белыми и розовыми и шелковыми лентами, представляют собой один из прелестнейших пасхальных подарков. И будучи выставлены перед Пасхой в окнах цветочных магазинов, всегда привлекают внимание. Немало поэтов и писателей увлекались этим прелестным цветком. Но особенно любил и французский писатель Анри Мюрже, знаменитый автор «Жизни Богемы» и «Латинского квартала», отправлявшийся каждую весну любоваться ими в окрестности Парижа. Однажды он пришел в контору журнала с рукописью романа, которого от него никак не могли дождаться. «Где же вы пропадали? Что с вами?» — воскликнул редактор этого журнала Белоз. «Мы совсем уже потеряли надежду вас увидеть». «Я жил в Ландышах», — отвечал с увлечением Мюрже. «В Ландышах? Где же это такое? Я что-то не знаю такой местности». «Это не местность», — отвечал, улыбаясь Мюрже. «Я был в лесу Фонтенбло» куда езжу каждую весну любоваться, как цветут дорогие моему сердцу ландыши. Любовался ими по целым часам и теперь. «Дитя!» — воскликнул с презрением Белос, который ничего не признавал, кроме своего журнала. «Истинное дитя!» Но дитя это было поэтом, поэтом, проникнутым любовью к природе, находившим среди середине отдых, находившим, как... Это можно видеть из его прелестного романа «Каникулы Камиллы». В ней свое утешение. Старый роман этот позабыт, но всякий любитель природы прочтет его и теперь с удовольствием. В заключение приведем еще маленькую немецкую загадку о Ландыше. В переводе она звучит так. «Я знаю, хорошо один колокольчик». Он блестит ярко по всей стране. Из серебра он кажется вылитым, а между тем вырос из земли. Снабжён он язычком, но никогда никто не слыхал его звона. Не висел он также ни на одной из колоколин. Он только блестит и красуется в глубине. Глава шестая. Эмблема непорочности. Цветок архангела Гавриила и династии Бурбонов. Лилия. Лилия – самый благородный цветок, самый блистательный, поднявший без, без страха свою величественную головку. Белая чудная лилия – это символ невинности и чистоты. Имеет также в мифологии свою интересную легенду. Греки приписывали ей божественное происхождение. По их словам, она выросла из молока матери богов, Юноны. Рассказывают, что фиванская царица-красавица Алкмена, мать Геркулеса, боясь мести ревнивой Юноны, чтобы укрыть рожденного ею от Юпитера Геркулеса, положила его под густой кустарник. Но Минерва, Знавшая божественное происхождение, малютки нарочно повела Юнону к этому месту и показала ей бедного, покинутого своей матерью ребенка. Здоровый прелестный мальчуган очень понравился Юноне, и как защитница и покровительница всех новорожденных она согласилась дать томившемуся от жажды малютки пососать своего молока. Но мальчик, почувствовав в ней инстинктивно своего врага, так сильно укусил ее, что она, вскрикнув от боли, грубо оттолкнула его. Балко брызнуло и, разлившись по небу, образовало млечный путь. А несколько капель его, упав на землю, превратились в лилии. По этой-то причине цветы у греков носили также название и роз юноны. Другой вариант легенды гласит, будто бы Юпитер, желая сделать Геркулеса бессмертным, приказал Морфею приготовить для Юноны снотворный епиток. И когда, напившись его, богиня погрузилась в глубокий сон, то послал бы странного Меркурия подложить ей под грудь маленького своего любимца. Здоровый проголодавшийся мальчуган принялся сосать жадностью, Из нескольких пролитых им на землю капель молока выросли те прелестные белые цветы, которые получили название лилий. Но гораздо ранее, чем грекам, лилия была известна древним персам, у которых также столица называлась Суза, то есть город лилий. По этой же причине в гербе ее, как символ непорочной красоты, красовалось несколько этих цветов. Мы знаем далее, что и у древних иудеев цветок этот пользовался большой любовью и славой непорочности. По еврейским сказаниям, он рос в раю как раз во время искушения Евы дьяволом и мог оскверниться им. Но и среди искушения остался он так же чист, как был, и ничья грязная рука не смелилась коснуться его. Вследствие этого... Евреи украшали им не только священные алтари свои, но они редко и чело своих венценосцев, как, например, царя Соломона. А великий тирский архитектор, строивший храм Соломона, придал изящную форму лилии чудным капителям громадных колонн этого храма и украсил изображениями лилии его стены и потолок, разделяя с евреями мнениями, мнение, что цветок этот красой своей будет способствовать усилению молитвенного настроения среди молящихся в храме. По этой же причине, вероятно, Моисей приказал изображением лилии украшать семисвечник и придавать ее в форму купели, где умывался первосвященник. Существует также предание, что под лилией находилась колыбель Моисея, О, конечно, не под белое, а под желтое, которое обыкновенно растет среди тростников и камышей. Лилия встречается и у египтян, у которых ее изображение то и дело попадается в иероглифах и обозначает то кратковременность жизни, то свободу и надежду. И, кроме того, белыми лилиями, по-видимому, украшали тела умерших молодых египетских девушек.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 посвященных богине весны флоре. Празднества эти происходили ежегодно в последних числах апреля, и представляли собой игрище, где женщины при звуках трубы или тавров состязались в борьбе и беге. Победительницы получали в награду венки из цветов. Их засыпали, как это и ныне часто делается предшествование победителей на играх целым дождем цветов. При поднесении венков появлялась статуя самой богини, украшенная цветами и гирляндами, и покрытая розовым покрывалом, которое она придерживала правой рукой. В левой же у нее находились горох и бобы, которые эдилы во время этих игр бросали горстями, как лакомство римской черни. Празднества эти были основаны возлюбленной Помпея. Аккой Лауренцией, которую за необычайную красоту другой ее поклонник, Цицелий Метел причислил даже к сонму богинь, поставив ее изображение в храме Кастера и Полукса. Кроме статуи богини, цветами на этих празднествах были убраны ложи, амфитеатр, арена и публика. И потому... На убранство это требовалась такая масса цветов, что их даже искусственно выгоняли к этому времени в парниках и теплицах. Среди украшавших эти празднества цветов главную роль играла роза. Но белая лилия служила признаком изысканного вкуса. Это был цветок роскоши, изящества. Цветок, которым постоянно старались блеснуть богатые патриции и патрицианки, убирая им как себя, так и свои ложи и даже колесницы. По этой же причине цветок этот считался у римлян символом надежды, и изображение его помещалось даже на римских монетах, как ожидание народом принятых благ от царя, и сопровождалось словами. Надежда народа, надежда царя, надежда римлян. Кроме того, греки и римляне смотрели на нее, как и мы, как на символ непорочности, и потому увенчивали невесту и жениха венками из лилий и пшеничных колосьев в знак той чистой и полной изобилия жизни, которую им желают. Лилия встречалась также и в древнегерманской мифологии. И бог Грома Тор всегда изображался держащим молнию в правой руке, а аскипетр, увенчанный лилией, в левой. Ею же украшалось чело древних обитателей помираний во время празднеств в честь богини весны. А благоухающий венчик служил в германском сказочном мире волшебным жезлом для Аберона и жилищем маленьких сказочных созданий — эльфов. По этим сказаниям, каждая лилия имеет своего эльфа, который вместе с нею родится и вместе с ней умирает. Венчики этих цветов служат этим крошечным созданием колокольчиками, и, качая их, они созывают на молитву своих благочестивых собратьев. Молитвенные эти собрания происходят обыкновенно в поздний вечерний час, когда в садах все успокоилось и погрузилось в глубокий сон. Тогда один из эльфов бежит к гибкому стеблю с лилией и начинает его качать. Колокольчики лилии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 и целая легенда о появлении ее на знамени французских королей. Об этом появлении знаменитых трех золотых линий старинные предания сообщают следующее. Хлодвиг, будучи еще язычником, видя сражение при Толбиаке, что аллеманы, с которыми он вел войну, берут верх над его воинами, воскликнул. «О, христианский бог!» Бог, которому поклоняется моя жена Клотильда, дочь короля Хильпериха, христианка. Помоги мне одержать победу, я верю в тебя. И тогда внезапно явился ему ангел Божий, свет Вюлили, и сказал, чтобы отныне он сделал этот цветок своим оружием и завещал его своим потомкам. В ту же минуту солдат Хлодвига охватило необычайное мужество, с обновленными силами не устремились на врага и обратили его в бегство. Благодарный за это Хлодвиг в 496 году отправился в Реймс и со всеми своими франками, их женами и детьми принял святое крещение. И вот с этих топор Лилия становится во Франции эмблемой королевской власти под сенью церкви. Но полученная от ангела Хлодвигом Лилия По мнению многих ученых, была не белая, а огненно-красная. Это был, по их мнению, тот самый цветок, который рос в восточной Фландрии, в речке Лис, вливающейся в Шельду, где произошла битва Хлодвига, после которой победноносные воины его нарвавлили, возвратились на родину с свинками из этих цветов на голове. От названия этой же речки, вероятно, произошло и французское название «Цветка». Ли, Лис. А красной этой Лилии, скажем, кстати, сложилось даже особое предание. Рассказывают, будто она превратилась из чисто белой в ночь перед крестным страданием Спасителя. Когда Спаситель-то тяжелой тоской проходил в эту ночь по гипсиманскому саду, то все цветы склоняли перед ним свои головки в знак сострадания и печали. Но Лили в темноте своей несравненной белизной блестя сказала себе о самосознании своей красоты. Я настолько прекраснее всех моих остальных собратьев, что буду стоять прямо на своем стебле и пристально смотреть, когда он пройдет мимо меня, чтобы он мог хорошенько насладиться моей красотой и моим запахом.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 На ней навсегда. Вот, добавляет легенда, почему красные линии лилии никогда не стоят с поднятыми кверху головками и к ночи смыкают всегда свои лепестки. Мне не однако, что лилия Хлодвига была красная, в дальнейшем не подтверждается, так как королевские французские лилии, являющиеся эмблемой королей, были всегда белые.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 В двенадцатом столетии. В двенадцатом же столетии избирает Лилию своей эмблемой и Людовик VII, когда, отправляясь во второй крестовый поход, как начальник отдельного отряда, по обычаю того времени должен был избрать себе какой-нибудь девиз для помещения на знаме. Он избирает ее, с одной стороны, потому что название ее, произносившееся тогда ЛОИ, имеет некоторое сходство с его именем – Луи, а с другой – воспоминание о том, что король Хлодвиг с ее помощью одолел врагов христианства. Он же идет тоже на борьбу с неверными. И кроме того, эти лилии должны были напоминать его воинам еще и геройский подвиг государя, который изгнал их из их отечества римлян и был основателем французской монархии. Таким образом, здесь в первый раз появляется то белое знамя с тремя золотыми лилиями, которое становится впоследствии эмблемой королевской власти и преданности папскому престолу. Лилия встречается также в гербе Людовика IX святого, но только вместе с Маргариткой, которую он присоединил в память об его любимой жене Маргарите. Три лилии красовались также и на его знаменах во время предпринятых им крестовых походов и обозначали сострадание, правосудие и милосердие. Три добродетели, которыми отличалось все царствование этого добрейшего из королей. Формулили и придавали так же, как мы уже говорили, к концу скипетра, и сама Франция называлась царством лилий, а французский король королем лили. Про лилии говорили «Лилии не придут, указывая тем, что на французском престоле не может быть женщина. А выражение «Etre assis sur обозначало занимать высокую должность, так как лилиями были украшены не только все стены судилищ, но даже и все сиденья стульев. Наследовавший Людовику XI Филипп III Смелый был первым из французских королей, печать которого состояла просто из трех лилий, а при Карле VII, жившем с 1422 по 1461 год, то есть 200 лет спустя после Филиппа III Смелого, печать это становится уже и государственным гербом. Этот же король, желая почтить память Жанны Д'Арк, не находит ничего более высокого и благородного, как возвести ее родных в дворянское достоинство под фамилией Дюли, Лилиевых, и дать им герб, представляющий собой на синем поле меч с двумя лилиями по бокам и венком из лилий наверху. При Людовике XII Лилия становится главным украшением всех садов Франции и называется «Цветком Людовика», так как, по словам современников, ничто лучше этого чистого, безупречного цветка не могло передать чистоту нравов и души этого отца народа. Немалую роль играла Лилия еще и в изображении орденских знаков. Людовик XVIII – возвратясь на престол после стодневного царствования Наполеона I, учредил орден белой лилии, состоявший из серебряной лилии, привешенной на белой шелковой ленте. Орден этот был роздан им в таком количестве, что сделался как бы эмблемой партии бурбонов, противоположность приверженцам Наполеона, эмблемой которых служила фиалка. Заметим, кстати, что... Во времена республики 1793 года республиканское правление всячески старалось унизить эту эмблему королевской власти и даже приказало клеймить изображением лилии каторжников. На военных же знаменах знак лилии был заменен орлом с распростертыми крыльями, а в 1830-48 годах — гальским петухом. В эту эпоху знаменитый тюллерийский сад в Париже был всегда переполнен чудными белыми лилиями. И вдруг они исчезли. Говорят, это случилось по приказанию короля Луи Филиппа, который велел все их срезать. Насколько это верно, неизвестно, но с 1830 года лилии в этом саду более не цвели. Другой Орденский знак, в котором были изображены лилии, был установлен еще в 1048 году наварским королем Дан Гарсия IV. Далее, папа Павел III учредил в 1546 году также Орден Лилии, которым награждал преимущественно поборников церкви и папского престола. А папа Павел IV утвердил его и поставил выше других орденов. Изображение же лилии находится и в высшем итальянском ордене Аннунциаты, основанном в 1362 году герцогом Савойским Амедеем VI. Кроме того, лилия вообще считалась очень почетным знаком во французских гербах и встречалась также и на монетах. Людовик XIV выпустил в оборот в 1655 году монеты, носившие даже название золотых и серебряных лилий. Золотая лилия стоила 7 ливров, фунтов серебра и содержала в себе 23 карата золота. На одной стороне ее находилось изображение короля или украшенного лилиями и увенчанного на концах коронами креста. А на другой герб Франции с лилиями поддерживаемый двумя ангелами. Серебряные лилии были трех достоинств в двадцать, десять и пять су. Они имели изображение короля с короной не на лицевой стороне, а наоборот на изображении креста и восьми переплетшихся L, увенчанного короной и окруженного четырьмя лилиями. Монеты эти ходили очень недолго. Серебряные были упразднены в следующем же году, а золотые продержались до 1679 года. Теперь они, особенно серебряные, представляют большую редкость и отсутствуют даже во многих самых больших нумизматических коллекциях. Изображения лилии имели также еще и другие французские монеты. Флорины введенные впервые в употребление во Флоренции и носившие такое название от итальянского слова «флорино» – цветок, под которым часто подразумевались лилии, красовавшиеся в гербе Флоренции. Первые флорины появились во Франции в царствовании Людовика IX. На одной стороне их находилось изображение короля или Иоанна Крестителя – а на другой, окруженный лилиями, крест с надписью «Христос побеждает», «Христос царствует», «Христос правит». Лилия пользовалась вообще большой любовью во Франции. Цветок этот считался искони выражением высшей степени благоволения и уважения. И потому в аристократических семьях было в обычае, чтобы жених посылал свои невесте каждое утро, Вплоть до самой свадьбы букеты с живых цветов, среди которых должно было быть непременно несколько белых лилий. Такой же любовью пользуется лилия и у южных соседей французов, испанцев и итальянцев. У этих народов и вообще во всех католических землях она считается преимущественно цветком Пресвятой Девы и изображение Божьей Матери окружено здесь постоянно гирляндой из этих цветов. В венках же из лилий идут здесь девушки в первый раз к святому причастию, что делается в память того, что будто в таких венках в первые времена христианства все девушки принимали и святое крещение. В перенях же существует с незапамятных времен обычаи ежегодно, 24 июня в Иванов день приносить срезанные в громадном количестве лилии в церковь и ставить их в больших изящных вазах для освящения. Здесь они остаются в продолжении всей обедни и окропляются святой водой. А затем из освященных таким образом лилии делают букеты и, расположив их крест-накрест, прибивают над дверью каждого дома который с этой минуты считается уже как бы под охраной Иоанна Крестителя. Тут букеты эти остаются до следующего Иваново дня. Существует предание, что с Лилией в руке явился в день святого благовещения архангел Гавриил к Пресвятой Деве, и потому на всех наших иконах, представляющих это событие, он изображается всегда ветвью этих цветов. С такой же ветвью, как символом чистоты и непорочности, изображаются у католиков святой Иосиф, святой Иоанн, святой Франциск, святой Норберт, святая Гертруда и некоторые другие святые. Лилиями же убирают в подземных римских катакомбах и гробницу святой Цицилии. Германия тоже немало увлекалась лилией. Мы уже говорили о роли этого цветка в древнегерманской мифологии, но, кроме того, о нем существует здесь еще немало разных легенд и вне мифологических сказаний. Лилия, надо сказать, разводила средние века в громадном количестве в монастырских садах и достигла такой величины и красоты, что невольно возбудила всеобщее удивление и тем породила среди невежественной массы немало сказаний, связанных с жизнью монахов. Так, в Курвейском монастыре, существа в средние века, на реке Везере, на основании этих сказаний она играла роль цветка смерти. Каждый раз тот из братьев, кто должен был умереть, находил за три дня до смерти на своем стуле в церкви Белую Лири. И вот однажды рассказывают предание, как один из чистолюбимых монахов задумал было воспользоваться им, чтобы избавиться от старого надоедливого настоятеля монастыря и занять его место. Тайно добыв ветку лилии он положил ее на место престарелого приора, и старичок, испугавшись, не замедлил, действительно отдать Богу душу. Желание честолюбца исполнилось, и он был избран настоятелем. Но заняв так соблазнявшее его положение, он за этих пор не находил себе покоя. Угрызения совести его мучили. Всякая радость, всякое спокойствие духа исчезли. Он, постепенно зачах и, сознавшись на предсмертной исповеди в содеянном им преступлении, умер. Интересно также существующее в горах Гарца сказание о цветущей ночью лилии. Дело происходило близ городка Лауенбурга. Прелестная крестьянская девушка Алиса отправилась с матерью в лес за хворостом, и по дороге они неожиданно повстречали властителя этой страны, графа Лауенбургского. большого донжуана и волокиту. Прелестившись ее красотой, граф точно же приглашает ее прийти к себе в замок и обещает обогатить ее и сделать счастливейшей из смертных. Зная его жестокость и упорство, Мать, для виду тоже, уговаривает Алису согласиться на предложение графа, но, как только он уезжает, бежит с дочерью в соседний монастырь и умоляет настоятельницу укрыть их от преследований графа. Вскоре, однако, граф открывает их убежище, берется своими рыцарями приступом монастырь и похищает несчастную. Обхватив ее крепко, он мчится с ней на коне в свой замок и в полночь въезжает к себе на двор. Но горный дух вступается за нее, похищает у нее душу, и граф привозит к себе Алису уже мертвой. Ее снимают с коня, и в том месте, где ее ноги коснулись земли, вырастает чудная белая лилия, которая в народе словет с тех пор под названием Лауенбургская лилия.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 что никогда в моем присутствии не будете говорить о смерти, и что даже самое слово «смерть» никогда в вашем доме не будет произнесено. Думайте обо мне как об олицетворении жизни на земле, как о цветке юности, как о нежности любви. И думайте так постоянно. Восхищенный рыцарь посадил красавицу на свою лошадь, и они поехали. Животное пустилось скачь, как бы не чувствуя никакого прибавления веса, и когда они проезжали по полям, то дикие цветы наклоняли свои головки. Деревья нежно шелестели листьями, и весь воздух был напоен чудным запахом, словно из какого-то невидимого поля лилий. Они поженились и были очень счастливы. Если иногда свойственная рыцарю меланхолия овладевала им, то стоило только молодой жене вдеть в волосы или приколоть на грудь лилию, как всю печаль его, как рукой снимала. Наступило Рождество. Молодые решили пригласить соседей и устроить пир на славу. Столы были изубраны цветами, дамы весело улыбались и и так и блестели от покрывавших их платья драгоценных камней. А мужчины были в самом веселом настроении духа, Смеялись, шутили. В то же время, как все пировали, Приглашенный певец Трубадур пел То о любви, то о турнире и рыцарских подвигах, То о благородстве и чести. А потом, воодушевившись, Перешел к еще более возвышенным темам И запел о небесах, О переселении в них через смерть. И вдруг... При этих словах красавица Лилия побледнела и начала увядать, как цветок, сраженный морозом. В отчаянии схватывает рыцарь ее в свои объятия, но с ужасом видит, что она все съеживается и съеживается, и он держит в своих объятиях уже не женщину, а Лилию, дивные лепестки которой так и осыпаются на землю. Между тем в воздухе слышатся тяжелые вздохи, как бы рыдания. И вся зала наполняется тем чудным запахом, Какой он чувствовал при первой встрече с ней. Отчаянно махнув рукой, рыцарь удаляется И исчезает во мраке ночи, Чтобы никогда уже более не появляться. Перемены произошли и на дворе. Сделалось холодно, мрачно. И ангелы засыпали с неба землю лепестками лилий, Как снегом. В Германии с Лилией связано также немало сказаний о загробной жизни. Она, как и надгробная роза, служит у немцев свидетельством то преданности, то посмертной мести покойника. По народному поверью, ее никогда не сажают на могилу. Она сама вырастает здесь под влиянием какой-то невидимой силы и вырастает преимущественно на могилах самоубийц и людей, погибших насильственной и вообще страшной смертью.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 Слуга выполняет поручение. Прекрасная дама хвалит его и щедро награждает. Но ну, когда она проезжает на своем сером коне по полю, где совершено убийство, то вдруг растущие тут белые лилии начинают грозно кивать ей головками. Страх и угрызение совести владеют ею, и ни днем, ни ночью она не находит более покоя и идет в монастырь. На лилиях же выражающих искупление грехов, появляются всегда какие-нибудь написанные золотыми буквами слова. о таких словах говорится в средневековых песнях о рыцарях-разбойниках Шутензами и Линденшмитте, пойманных и казненных Нюрнбергцами, а также в песне о графе Фридрихе, убившем мечайно выпавшим у него из ножен мечом свою невесту. в отчаянии ее отец убивает его, и песня кончается словами. Прошло три дня, и на его могиле выросли три лилии, на которых было написано, что Господь принял его к себе в свои святые обители. Наконец, она служит как бы приветом покойника, оставшимся на земле дорогим для него существам, вследствие чего существует даже поверье, что этот цветок сажается на могиле духом покойника. Скажем еще, что некоторые кавказские лилии могут под влиянием дождя желтеть и краснеть. И потому кавказские девушки пользуются ими для гадания. Избрав бутон лилии, они раскрывают его после дождя. И если он окажется внутри желтым, то суженый и их не верен. А если же красным, то по-прежнему любит. Основанием этого поверья послужила очень интересная, возникшая еще в одиннадцатом столетии легенда. Однажды, говорит эта легенда, один уздень, возвратясь с набега, привел с собой юношу, сына погибшего во время одной схватки товарища, и усыновил его. Юноша, поселясь в доме своего второго отца, познакомился с его дочерью, красавицей Тамарой, и влюбился в нее. Она отвечала ему тем же, и молодые люди решили повенчаться. Но отец просватал ее за другого. Тогда юноша предлагает ей бежать с ним. Но девушка, покорная всегда воле отца, не соглашается и обещает только помолиться о благополучном исходе, будучи уверенной, что все обойдется благополучно, если она только сходит к одному святому отшельнику, живущему в горах, и попросит его об этом. И вот, собрав несколько слуг и родственников, Тамара отправляется к нему. Приходит. Сопровождающие остаются снаружи, а она входит к нему в келью. В это время раздражается страшная гроза. Дождь лед, как из ведра, молния так и сверкает, гром гремит, не переставая. Свите еле-еле удается укрыться в соседней пещере. Гроза проходит, свита Ждет час-другой, наступает вечер, а Тамары все нет. Тогда все родственники идут к монаху спросить, что с Тамарой, отчего она не появляется. Но отшельник говорит им, «Господь услышал нашу молитву. Тамара более не томится душой и более не страдает. Смотрите сюда». Сопровождающие следуя знаку монаха, смотрят и видят в его саду такой красоты и лилию, какой им до этого времени никогда не приходилось видеть. Чудный запах ее доносится до них, как фимиам. Но ими овладевается мнение. Они не хотят верить в чудо. Вытаскивают затворника из его кельи, обыскивают все жилище, весь сад, и придя в неописуемый гнев, нападают на него и убивают. Затем они сжигают все, что может гореть, разрушают дом, разбивают изображения святых, ломают старые деревья, уничтожают всю его библиотеку. Слом, когда идут, наконец, сообщить отцу о таинственном исчезновении Тамары, то на месте пожарящей разрушения остается только одна лилия. Узнав о гибели своей дорогой, незабвенной дочери, отец умирает но юноша спешит на место преображения цветка и, остановившись перед ним, спрашивает. «Правда ли, что это ты, Тамара?» И вдруг раздается тихой, как от дуновения ветерка шепот. «Да, это я!» В отчаянии юноша наклоняется к ней, и крупные слезы его падают на землю возле лилии. И видит он, что лепестки лири начинают желтеть, как бы от ревности, а когда следующие падают на цветок, то они окрашиваются в красный цвет, как от радости. Ясно, что это его дорогая, милая Тамара, что и приятны его слезы, что она жаждет ими упиться. И он льет их, льет их без конца так что к ночи Господь, сжалившись над ним, превращает его в дождевую тучу, чтобы он мог как можно чаще освежать лилию Тамару дождевыми каплями, как своей любовью. И вот теперь, когда на Кавказе начинается засуха, деревенские девушки с песней Тамари Тамаре отправляются на жаждущие влаги поля и усыпают их цветами лилий. Привлеченная Дорогим для нее цветком туча собирается и обильно обливает землю своими горючими слезами. В заключении напомним еще о значении лилий в Китае. В этой стране курьезов под названием «золотая лилия» является не наш очаровательный цветок, а изуродованная копытообразная нога китаянки, считающаяся у сыновей Сынов Небесной Империи, как известно, верхом красоты. Благодаря таким изуродованным ногам походка китаянок бы в этой обыкновенно очень медленной и неграциозно. И для того, чтобы удержаться в равновесии, бедным женщинам приходится шататься из стороны в сторону и сильно размахивать руками. Но именно это шатание уподоблять с китайцами нежному колыханию лилий. А, вызывающие его изуродованные ноги самой Лили. Что сказала бы на это Лилия, если бы она только могла говорить? Глава 6. Цветок рыцарей, любви и гаданий. Маргаритка. Существует очень красивая легенда о происхождении этого небольшого беленького или розоватого, образующего прекрасные бордюры на наших клумбах и красивые группы на зеленом газоне цветочка. Рассказывают, что Пресвятая Богородица, желая однажды зимой доставить удовольствие маленькому Иисусу и подарить ему венок из цветов, не найдя ни одного из побитых холодом полях, решила сделать их сама, искусственно, из шелка. И вот, выделывая различные цветы, она сделала одни, которые особенно понравились младенцу Иисусу. Это были маленькие маргаритки, сделанные из желтой шелковой материи и толстых белых нитей. Приготовляя их, Пресвятая Богородица не раз колола себе пальцы иглой, и капли крови ее окрасили местами эти нити в красноватый или розоватый цвет. Вот почему кроме белых лепестков встречаются и розоватые, и на нижней стороне они часто бывают окрашены в красный цвет. Цветы эти так понравились младенцу Иисусу, что он хранил их всю зиму как драгоценность, и когда наступила весна, высадил в долине Назарета и стал поливать. И вдруг искусственные цветы эти ожили, пустили корни, стали расти и, разрастаясь, все более и более переселялись из одной стороны в другую, а вскоре разрослись по всей земле. И теперь, как бы в об этом чуде, цветут эти прелестные цветочки с ранней весны до глубокой осени. И нет в мире страны, где бы их нельзя было встретить. По другому сказанию, Маргариток называют цветками Пресвятой Девы Марии, и о происхождении этого названия рассказывают следующее когда Пресвятая Дева Мария по получении от Архангела Гавриила Благой Вести отправилась сообщить об этом своей родственнице Елизавете, то ей пришлось долго идти по горам и долинам Иудеи. И вот, когда она проходила по полям, то всюду, где только нога будущей Божьей Матери касалась земли, всюду вырастали маленькие блестящие белые цветочки. Так что весь путь ее обозначаясь ими, образовывал как бы целую цветочную дорожку. Цветы эти и были наши скромные белые маргаритки. Белые, окружавшие в виде сияния лепестки, их напоминали славу Божию, а золотая середина — священный огонь, горевший в сердце Марии. По другому же варианту дело произошло так когда Пресвятая Дева Мария, будучи еще ребенком, смотрела ночью на небо, усеянное бесчисленными блестящими звездами, то высказала желание. Как хорошо было бы, если бы все эти чудные звезды сделали земными цветами, и она могла бы с ними играть. Тогда звезды, услышав это пожелание, сейчас же отразились в покрывавших наземные растения блестящих каплях росы. И когда на другое утро солнце озарило землю, Она вся была усеяна, как звездами, белыми цветочками. Пресвятая Дева была в восхищении, украсила ими себя и сказала, что они вечно будут ее любимыми цветами и пусть называются цветами Марии. С тех пор, заканчивает сказание, цветы эти заключают в себе счастье, их вопрошают о нем, пересчитывая и обрывая их лепестки. Таковы христианские легенды о происхождении Маргаритки. Но цветок этот имеет еще и языческие. Латинская легенда говорит, когда однажды прелестная лесная дриада Белидес плясала и резвилась с возлюбленным своим Эфигеем, то обратила на себя внимание этрусского бога времен года. Вертумна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 вечной красавицы, которым теперь и обозначают нашу Маргаритку в науке. А по другой легенде она возникла из праха Альцесты, жены фессалийского царя Адмета, которая пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти жизнь мужа. Адмет этот был любимцем Аполлона, который упросил богинь судьбы Мойр, не дать ему умереть в назначенный час, если кто-либо другой согласится принять за него смерть. Настает час, но никто из друзей не решается за него умереть. Даже престарелые родители и те не хотят пожертвовать ради него свою жизнь. Только верная жена его, Альцеста, отказывается от полной радости жизни и умирает за него. Тогда Геркулес, зашедший к нему во время совершения своих подвигов, Узнав случайно об этом великом самоотверженном и великодушном поступке, решается во что бы то ни стало возвратить ее снова к жизни. Он отправляется в ад и добивается у Танатоса, бога смерти, чтобы он опять вернул ее на землю. Но так как в человеческом виде она не может уже вернуться, то появляется в виде цветка, маргаритки. Скажем, кстати, что название свое цветок получил от греческого слова «маргаритес», обозначающего «жемчужина», так как покрывающие зеленая луга бесчисленные ее белые цветочки действительно кажутся как бы жемчужинками. В северных сагах Маргаритка посвящалась еще богине весны, и гирлянды из ее цветов обивали каждую весну кубок этой богини. И, кроме того, цветы ее приносились в жертву богини любви, Фрей, и потому ей давали нередко название «Цветка любви и невесты солнца». В этом последнем названии и приношении цветка в жертву богини любви кроется, по мнению многих ученых, и происхождение известной всем роли этого цветка, как «любовного оракула». Эту роль цветка для гадания. Любит, не любит. Маргаритка, по-видимому, начинает играть уже с незапамятных времен, и притом не только в одном каком-либо отдельном государстве, а почти во всех западноевропейских, исключая разве Англию. В немецком языке существует даже особое ее народное название. Мас липхен то есть мерка любви, которая ведет свое начало с древних времен и имеет своей основной основой старинную детскую игру, соединенную с обрыванием ее лепестков. Зайдя далеко в лес или в поле, и, боясь, как бы родители их не стали бронить, дети в Германии обыкновенно брали, да и теперь берут такую маргаритку и, обрывая ее лепестки, гадают, будут ли их бронить дома или нет, приговаривая. «Побои, брань, добрые слова» И то слово, при котором будет оборван последний лес, лепесток, и должен обозначать, что их ожидает. Словом, делают то же самое, что мы видим теперь делают наши молодые люди, особенно барышни, обрывая лепестки и приговаривая «любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет». И что было выведено еще в Гёте, Гёте в Фаусте, когда, гуляя в саду под руку с Фаустом, Маргарита срывает Маргаритку и, обрывая ее лепестки, шепчет. Он любит? Нет. Он любит? Нет. Он любит. И только в наше время оракулом этим служит чаще не маленькая Маргаритка, называемая по-французски покирать. А носящее во Франции название маргаритки красивая крупная, с желтой серединой и белыми крупными лучами полевая ромашка, по-русски поповник, у которой лепестков менее, да и лепестки эти гораздо крупнее, так что, следовательно, и обрывать их легче, и результата можно добиться скорее. Если не ошибаемся, с такой же ромашкой происходит и сцена в Фаусте. Кроме Германии, маленькая Маргаритка играла роль любовного оракула также еще и среди сельского населения многих провинций Франции. И в Нормандии с незапамятных времен существует даже песенка «Маргариточка, маленький цветочек, красный по краям и зеленую каймою. Открой, скажи судьбу моей любви». Песенка эта сопровождалась обрыванием лепестков И гаданием по ним. Особенно, однако, этот способ гадания судьбы был развит в средние века, когда вместо Маргаритки часто прибегали даже к узелкам на случайно сорванной травинке, число которых также определяло судьбу ожидающую гадающего. Вообще, Маргаритка играла в это время немалую роль, особенно у рыцарей. А рыцарь? возлюбленная которого изъявляла согласие отдать ему свое сердце, получал право изобразить на своем щите маргаритку. Если же возлюбленная не хотела ему сказать ни да, ни нет, и только как бы склонялась к этому, то в ответ на выраженную им любовь дарила ему венок из маргариток, который на средневековом языке цветой обозначал «я еще подумаю». И такой скромный. Даже смешной, по нашему мнению, веночек вселял сильную надежду в сердце рыцаря, заставляя его сердце биться сильнее, а самого рыцаря проявлять чудеса храбрости и жертвовать даже своей жизнью. Особенно эта поэтическая, мечтательная любовь, заставлявшая, как мы сейчас сказали, совершать иногда поразительные подвиги и не щадить своей жизни, царила во времена трубадуров когда поклонение даме сердца достигло, так сказать, своего апогея. В это время возникла во Франции игра в откровенную Маргаритку, гадание по ее лепесткам. Просматривая хроники того времени, то и дело наталкиваюсь на рассказы об этих гаданиях. И, кроме того, даже и само изображение Маргаритки, ввиду, быть может, одинаковости ее названия с именем многих, отличающихся в средние века своей красотой, или какими-нибудь другими качествами женщин, считалось в это время верхом изящества и выражения почтения. Так рассказывают, что за торжественным обедом, данным Карлом Смелым в день его бракосочетания с английской принцессой Маргаритой, появилось чудо-механики того времени – автомат в виде единорога. На спине этого сказочного животного находился леопард, державший В одной лапе щит с государственным гербом Англии, а в другой — маргаритку. Объехав вокруг стола, единорог остановился перед герцогом, и, сопровождавший его рыцарь, вынув из лапы леопарда эту маргаритку, передал ее герцогу, сказав при этом «остроумный», имевший отношение к принцессе и к цветку каламбур. Подобный же рыцарский привет был высказан Маргарите, дочери Франциска I, когда, сочетавшись с браком с Эммануилом Филибертом Савойским, она прибыла на родину своего мужа. Как только наступила ногой на Савойскую землю, ей тотчас же поднесли от имени ее супруга изящную золотую, украшенную драгоценными камнями свадебную корзину, всю наполненную прелестными белыми маргаритками и обвязанную красивой розовой лентой с надписью. Каждый цветок имеет свою прелесть, достоинство. Но если бы мне представили на выбор сразу тысячу цветов, то я бы все-таки выбрал бы Маргаритку. Людовик Благочестивый соединил также этот цветок с именем своей жены Маргариты. Он приказал сделать распятие, которое поместил в виде герба на своем персне и окружить его венком из Маргарита и лилий. Таким образом, перстень этот напоминал ему всегда о спасителе, Франции и его дорогой жене. С этой поры имя это сделало среди принцесс любимым. Его носили герцогиня Анжуйская, мать Генрика VII, сестра Франциска I И другие. Его носит и мать итальянского короля, чрезвычайно популярная среди народа благодаря своему сердечному отношению к беднякам и их детям. В связи с ее именем и этой ее любовью к бедноте, Монтегацца написал даже сказку о происхождении Маргаритки. «Великое солнце, — говорит он, — ничто не любит так, как цветы, ни о чем так не заботится и ничто так не ласкает. И потому все растения в течение столетий всегда о чем-нибудь его допросили. Одни хотели быть крупнее, другие душистее, а третьи желали иметь более красивые цветы. Только одно, скромное растенице, бледные белые цветочки которого, как звездочки, блестели на лугу, никогда не выражало никакого желания. Эта мысль пришла однажды на ум солнцу, и оно, остановившись перед растением, спросило его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 года цвести, я радуюсь, когда меня срывают дети и играют со мной, Я так люблю детей. — Пусть будет по-твоему, — отвечало солнце, — и так как ты среди всех цветов являешься единственным по своей скромности и походишь на жемчужину, то называйся отныне Маргариткой. Говоря это, солнце прикоснулось к ее цветам одними из своих лучей и оставило в середине желтый кружок, как свою печать, а лепестки ее, разойдясь в стороны, образовали нечто вроде солнечного сияния. Если горды орхидеи заключают свою сказку Монтегаца, украшают собой царские вазы, если дивные розы усыпают своими лепестками персидские ковры, то скромная Маргаритка получает больше сердечных ласк, чем кто-либо, так как она живет среди народа и его детей, где радости реже, но зато сильнее, и где чувство нежности не сделалось еще посмешищем. Таким же как бы символом сердечности мы встречаем Маргаритку и на дивном памятнике, воздвигнутом безвременно погибшей австрийской императрице Елизавете. Памятник этот производит чарующее впечатление. На мраморной глыбе, как бы окутанной облаком, покоится чудное изваяние покойной. Над ним звезда. Внизу на постаменте внезапно гибнущий корабль. Эмблема ее преждевременной кончины. А на цоколе букет маргариток. Эмблема ее доброты и сердечности. Что касается Англии, то и там Маргаритка пользовалась не меньшей любовью, чем и в остальной Европе. В песнях шотландских бардов поется, что впервые Маргаритка была принесена на землю рукой ангела, посадившего ее на могиле безвременно погибшего юноши. «Он взял звезду с неба», — говорит Осян в песне, где он оплакивает смерть своего погибшего во время битвы сына и опустил ее на землю в том месте, где была погребена вся надежда родителей. И на этом месте вырос цветок-звездочка, Маргаритка. Чосер в своих стихах называет ее «Days Eye» — «Око дня», так как действительно цветок этот, как известно, раскрывается одним из первых на восходе солнца. Из этого-то названия образовалось то нежное, ласкательно-уменьшительное имя «Дейзи», которое дают в Англии как женщине, носящей имя Маргарита, так и самому цветку. Шекспир говорит о Маргаритке в самых нежных выражениях. «Was white investments figure innocence» Ее белое одеяние изображает... Невинность. Другой известный английский поэт, Монгомери, выражается о ней так. The rose has but a summer, rain the days and never dies. Но роза царствует лишь одно лето, а Маргаритка никогда не умирает. И правда, в сыром, но довольно теплом климате Ангелии, Маргаритку можно увидеть в цвету почти круглый год. Однако, ввиду того, что маргаритка в Англии является иногда предвестником весны, то прежде чем весна в действительности появится, нужно, по мнению деревенских английских детей, ступить ногой на 12 маргариток. Их же еще более суеверные родители говорят, что если пропустить случай ступить ногой на первую маргаритку, которую увидишь весной, то, Маргаритки покроют тебя или кого-либо из твоих друзей-друзей прежде, чем окончится год. <как> Наконец, с Маргариткой связаны еще выдающиеся события последнего времени. Сбор пожертвований в пользу борьбы со страшнейшей людских болезней, с туберкулезом. Общественный сбор этот был устроен впервые в Швеции в 1908 году, и цветком, который должен... Должны были давать на память всякому внешнему свою посильную лепту Избрана Маргаритка. У нас почему-то ее назвали Белой ромашкой. Как первый весенний цветок, как правозвестницы весны и обновления жизни. С тех пор там ежегодно 1 мая устраивают продажу этого цветка. Цветок продают по 5 копеек, и в первый же год. В этот день было выручено около 80 тысяч рублей. За Швецией последовала Финляндия, потом некоторые другие государства, а в 1910 году, наконец, и мы. У нас эта продажа производилась в апреле, и надо было видеть, с какой энергией, любовью и восторгом всюду наша молодежь приходила на помощь этому святому делу. Пресса со своей стороны поддержала его. И действительно, как тогда писали, мы забросали смерть цветами. В одной Москве за этот день собрано было более 150 тысяч рублей. Дай Бог, чтобы почин борьбы со злейшим нашим врагом при помощи этого скромного цветочка продолжался как так успешно и впредь, и чтобы... Построенные на собранные таким образом средства санатории и другие учреждения действительно оправдали возлагаемые на них надежды. В заключении упомянем, что в Германии в 1739 году этому прелестному невинному цветочку грозила страшная опасность. Его обвинили вместе с собачьей ромашкой в ядовитости, и начальством было предписано уничтожать ее всюду, где бы она только не встретилась. Однако от того ли, что недостаточно деятельно принялись за ее истребление, или от того, что, быть может, самое растение оказалось необычайно живучим, но угрозное это предписание оказалось невыполненным, и прелестный цветочек по-прежнему продолжает расти повсюду и усыпать своими многочисленными белыми звездочками поля и клумбы наших садов.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 Вероятно, за свои сморченные, похожие на смушки, листья. А в Германии под именем ключиков. Шлюцельблюм. Последнее название дано им за сходство их цветорасположения со связкой старинных церковных ключей. О происхождении этих цветов в средние века сложилось следующее интересное сказание. Однажды, когда апостол Петр, которому верены были ключи от Царства Небесного, находился на страже у входа в рай, ему вдруг донесли, что кто-то, добыв поддельные ключи, намеревается проникнуть туда без его разрешения. Пораженный таким ужасным известием, апостол в испуге выронил из рук свою связку золотых ключей. И она, падая от звезды к звезде, полетела на нашу землю. Желая перехватить ее, апостол послал поспешно вдогонку за ней ангела, но прежде чем ангел успел выполнить данное ему приказание, связка уже упала на землю, глубоко в нее врезалась, и из нее вырос желтый, похожий на ключи апостола цветочек. И с тех пор, хотя ангел и взял с собой ключи святого Петра обратно, но слабые отпечатки их остались на земле, и каждый год из них вырастают цветы, которые отпирают нам дверь к теплой погоде, к теплому лету. О цветах этих, как ключах отпирающих весну, говорится и у малоросов, и поется даже песенка. Смертная неделя. Куда ты девала ключи? Я отдала их вербному воскресенью. Вербное воскресенье, куда ты девала ключи? Я их отдала зеленому чистому четвергу. А ты, четверг, кому их отдал? Я их отдал святому Юрию. И вот святой Юрий, 23 апреля, встает, бросает их на землю, и вырастает из них первая бархатная травка и первые цветы, первоцвет. Наконец, по древним германским сагам первоцвет считался еще ключами богини весны, Фрей. Богиня эта красива, молода, обворожительна. А жерелье им служит радуга, которую сковали ей гномы. И там, где это радужное жерелье коснется земли, с него падают на землю золотые ключи. И, упав, превращаются в первоцвет. Еще поэтичнее и фантастичнее легенда, сложившаяся про родственный этой примуле вид, красную примулу аурикулу, растущую на высоких, малодоступных горных склонах. Прелестный цветок этот составляет предмет страстного желания для молодых горцев. Добыть его в горах и украсить им свою хижину считается у горной молодежи верхом молодечества и счастья. А потому всякий, почему-то уезжающий из родных гор молодой человек, хранит засушенную примулу как драгоценную память о родине, о родных и всех дорогих его сердцу людях, и никогда с ней не расстается. Вероятно, по этой-то причине и сложившаяся про нее легенда имеет в своей основе любовь к родине и дорогой родной семье. Жил-был однажды, повествует легенда, один пылкий юноша, который в своем увлечении наукой хотел вознестись с земли на небо. И, пытаясь разрешить тысячи беспокоивших его ум вопросов, стремился все выше и выше за облачные пространства. Из одной стороны он переселился в другую, от одного моря к другому, проникал в миры духов подземных все созидающих и движущих под землею, проникал в миры духов подводных, управляющих всеми, творящих все, что в воде, упивался с жадностью их познаниями и превратился, наконец, в гиганта познанию, уму и телесной силе. Ударом кулака он мог разбивать дребезги скалы и силы своего ума делить, разлагать и уничтожать все существующее на земле. Он был всемогущ в разрушении. Но при всей такой страшной силе создать нового, однако, ничего не мог. Не мог создать даже малейшие блинки, которую безжалостно попирали его ноги. И охватили его тогда недовольство и злоба. И снова стал он блуждать по горам, поднимаясь все выше и выше к небу. Не добиваясь еще более глубокого знания Разрешения тысячи новых жгучих вопросов. И долгие дни и ночи блуждал он так полной тревоги, Не видя конца, устремив взоры днем на облака, А ночью на звезды, пока не блеснул ему, наконец, Луч надежды. В своей руке он нес золотой ключ, который удалось ему сделать При помощи всех дружески расположенных к нему дух. Ключ это должен был открыть доступ в небо, как только ему удастся подняться выше облаков, пред дверью вечности. И вот в тихую весеннюю ночь он уже добрался до высочайшей земной вершины, туда, куда не проникал еще ни один человек. Под ним носились облака, ни одного звука не доносилось снизу, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Звезды блестели во всей своей красе и величии, и лучи их образовывали перед ним, как бы серебристый мост, по которому он мог вознестись до преддверия неба. И он шел по его блестящей стезе с широко разверстыми очами, не оборачиваясь, все выше и выше. — Не дрожать, — сказала ему звезда справа. «Не оборачиваться!» — сказала ему звезда слева. «Все забыть!» — прибавила ему блестящая перед ним яркая звезда, и при этом поглядела на него с глубокой, бесконечной грустью. И юноша не дрожал, не оборачивался и держал на готове ключ, так как теперь он был уже недалеко от преддверия вечности все забыть повторила звезда и юноша был готов уже вложить ключ в замок который переливался всеми цветами радуги все забыть повторила она ему еще раз забыть и зеленеющую землю и свою молодость детство все забыть и Навсегда забыть свою родину, забыть своих братьев и сестер, отца, забыть вскормившую и взлелеявшую тебя, дорогую мать. Тут рука юноши не выдержала и дрогнула. Он обернулся и в ту же минуту с грохотом серебристых лучей звезд сквозь облака полетел на зеленеющую оживающей весной землю. Долгое время лежал он тут, как бы погруженный в глубокий сон. А когда проснулся и осмотрелся кругом, все исчезло, как сновидение. И только в руке продолжал он держать свой золотой ключ, который за ночь превратился уже в весенний цветок и пускал корни в дорогую для юноши зеленеющую землю, его родину. Примула была известна с самой глубокой древности и считалась лекарственным цветком Олимпа. Древние греки называли ее «додекатеон», то есть «цветок двенадцати богов», и верили, что в нем заключается целебное начало против всех болезней. Следовательно, он является чем-то вроде той всемирной панацеи, Лекарство от всех недугов, которого так тщетно доискивались в Средние века. Кроме примулы, впоследствии это свойство приписывалось также жирянке, пингвикуля вульгарис и некоторым другим растениям. Но у греков оно исключительно приписывалось нашему первоцвету. Примула официналис, примула Аптечная. И об его происхождении говорилось, что он возник из тела умершего от любви юноши паралисоса, которого боги и сострадания превратили в это ароматическое растение. Вследствие этого в древности им преимущественно лечили от паралича, парализис и боли в сочленениях, так что в медицине и до сих пор его называют нередко параличной травой. Герба парализис артрика. В чудодейственную силу примулы верили также и древние кельты, и Галы. У них она носила название «самолус» и собиралась с большой таинственностью натощаки, и босиком их жрецами, друидами. При собирании жрецы эти сверх того должны были просовывать собирающую руку под левую полуодеяние и, сорвав цветок, не глядя, прятать в платье, так как только в таком случае растение вполне сохраняло свою целебную силу. Сок этого цветка входил у друидов также в состав знаменитого любовного напитка «фильтра», который варился в полночь из вербены, черники, мха, пшеницы, клевера и меда. Но тогда цветы надо было срывать до наступления новолуния. Составленный таким образом напиток ставился на огонь, и молодые девушки-жрицы должны были разогревать его своим дыханием до тех пор, пока он не закипит. Напиток этот считался всемогущим. Достаточно было выпить несколько капель, чтобы воспылать сильнейшей любовью к тому или той, которыми он был поднесен. Подобнолюбовные зелья существовали и в древности и рассказываю даже что известный писатель апулей, живший во втором веке нашей эры, воспользовался подобным напитком чтобы влюбить в себя и заставить выйти за него замуж богатую пожилую вдову по имени пуденция. Причем будто ты же составлял и самое зелье Родственники этой вдовы привлекли его в суд, указывая что ей уже 60 лет, И что вдова более пятнадцати лет Она никогда даже не выказывала желания выходить вторично замуж Да и сама вдова, как говорят, подтверждала, что он ее околдовал своим питьем Однако Аполли умел так ловко защитить себя, что выиграл процесс Кроме сок растений в состав этих любовных зелий входили и разные еще горячащие кровь вещества ну, как, например, шпанские мушки, мясо рыбы реморы и особенно какое-то оригинальное вещество, носившее название гиппоман и представлявшее черный нарос, появлявшийся будто иногда на лбу новорожденных жеребят. Вера в сверхъестественное влияние примулы, распространенная столь сильно в Средние века, перевешла в более близкие нам времена. В Пьемонте верят и до сих пор, что она обладает чудодейственной силой отвращать, отвращать на вождение дьявола, прогоняет бесов, заставляет выступать из земли кости невинно погибших людей. В Британии говорят, что она причиняет лихорадку детям, когда они долго ею играют. А у малоросов цвет эти называют ряст и считают талисманом, охраняющим жизнь. Нарвав этих цветов, их бросают на землю и топчут ногами, приговаривая. Топчу ряст, дай Боже его понатоптать и следующего года дождатися. От этого обычая даже произошла малороссийская поговорка, когда хотят сказать, что кому-нибудь осталось недолго жить. Уж ему ряста не топтать. Но, кроме этих чудодейственных влияний, примули приписывалось и приписывается еще магическое свойство известной разрыв травы. Открывать скрытые склады, что особенно часто случается, по словам немецких крестьян, если ее найти в цветущем состоянии в ночь под Рождество или в день заговения на Масленице, в то время как По их поверью, на полях появляется нередко одетая в белая женщина с золотым ключом, в короне на голове. По всей вероятности, это древнегерманская богиня Фрейя, И все сорванные в ее присутствии примулы получают свойство открывать спрятанные сокровища. Так однажды глубокой осенью один пастух нашел у развалин замка Бланкенборг в Швабии такую примулу и, заткнув ее за шляпу, пошел домой. Вдруг он почувствовал, что шляпа его сделалась удивительно тяжелой. Сняв ее, он увидел, что цветок его превратился в серебряный ключ. В то же время перед ним выросла, как из земли, белая женщина, которая сказала, что может открыть этим ключом еще никогда не открывавшиеся двери Гиршберга и взять оттуда все, что ему понравится. Но только пусть не забудет там самого лучшего. Пастух пошел, набрал там полные карманы сокровищ, но в попыхах самое лучшее это — цветок примулы и забыл, и потому, когда вздумал вновь идти туда, то ни места, ни сокровищ уже более не нашел. То же самое случилось в другой раз и с одним пастухом овец. Нарвав в такое же время примул, он был приведен в такой же белой женщине на то, Место клада, и его цветы вдруг превратились в ключи. Одним из них он отпер очутившуюся перед ним внезапно двери и увидел, к величайшему своему удивлению, перед собой целый ряд ящиков, наполненных овечьими зубами. Не зная, что с ними делать, машинально он набрал их несколько пригоршней и, наполнив ими свои карманы, забыв совсем о ключе-цветке, пошел домой. Между тем ночью все эти зубы превратились в чистое золото. Тогда он решил снова идти на это место, но найти его более не мог, так как, так же как и первый пастух, забыл там самое лучшее. Наконец, существует еще сказание, что Берта жена Одина, царица неба неспосылающая по древнегерманской мифологии на землю благодетельный дождь, появляется иногда также в виде белого привидения. Заманивает при помощи прелестных примул нравящихся ей детей и ведет их по дороге, поросшей этими цветами, какой-то таинственной, выступающей из горы двери. Дверь эта ведет к заколдованному замку. И как только ребенок дотронется до нее цветком, она потихоньку отворяется, И счастливец вступает в дивную залу, всю уставленную вазами, засаженными восхитительными примулами. Каждый из таких ваз содержит в себе несметное сокровище. И взяв оттуда сокровище, примулу, однако, надо непременно положить обратно, так как иначе взявший клад всю жизнь, будет неотвязно преследоваться черной собакой. В некоторых местностях Германии цветок этот называется еще ключом замужества. Так как существует поверье, будто та девушка, которая первая на Пасху найдет в поле первоцвет, непременно в этом же году выйдет замуж, и потому на всякую такую девушку смотрят уже как на невесту. В некоторых местностях Германии цветок этот считают наоборот. Цветком отвергнутой любви. И сложилась даже такая песенка: Иду я по лужку, собирая первоцветики. Первоцветики я рву, из них веночки плету, веночки плету из них. И клевера. Прощай, любовь, мое сокровище. По датским же сказаниям, первоцвет — это заколдованная принцесса-эльф. Раз эльфа эта была отпущена своей царицей на землю. Там она полюбила одного молодого юношу и забыла совсем свою родину. Тогда в наказание она была превращена в примулу, а юноша — в весеннюю анимону. И вот теперь они рано вместе зацветают и рано вместе умирают. Таковы сказания существующие примули в Германии и Дании. Но о ней сложилось немало сказаний еще и в Англии, где она носит обыкновенное название коуслип. а в некоторых местностях называется волшебным цветком Fairy Cup, так как существует поверье, будто в его лепестках во все дни года, исключая 1 мая. Укрываются маленькие феи и крошечные, сказочные старички-гномы. Вследствие этого про нее рассказывают немало разных прелестных легенд. Так и, например, в Линкольншире говорят. Прислушайтесь только, какие дивные звуки несутся из примул всякую лунную ночь, когда роса блестит на траве. Прелестные голоски волшебных гномов поют хвалу укрывающим их цветам, где они могут найти приют и в дождь, когда светлые лучи месяца сменяются мрачными облаками. И как только крупные капли дождя начнут падать на землю, толпы этих крошечных сказочных существ приходят в волнение. Их тоненькие платьица, не то светлого, не то темного цвета, как тени от листьев опускаются, Их испуганные личики выглядываются страхом из-под стебельков травы, внимательно высматривая, не видно ли, где их приятельниц примул. И завидев свое любимое растение, они мгновенно вскарабкиваются по его стебельку и забираются в ближайший цветочек. И вскоре из всех венчиков примула раздается приятное пение тоненьких голосков, сливающиеся в один общий стройный хор. И счастлив тот смертный, который услышит это пение. Одну из чудных песен Царства фей. Примула была воспита лучшими английскими поэтами, особенно Шекспиром. Она упоминается во многих его произведениях. Так в буре ангел Ариэль поет. Одной пищей с пчелами питаюсь. И в примуле желтой Люблю отдыхать. В ее чашечке дивной Свернувшись, качаюсь. Лишь совы в трущобах Начнут завывать. Шекспир воспевает ее Еще в сказке «Сон в летнюю ночь». Причем называть ее одетой В золотую одежду Пенсионеркой волшебной царицы. Эльф поет Я служу царице чудной В час полночной тишины. Видишь примул на лужайке, Охранительниц ее, Видишь пятна расписные На одеждах их золотых, То рубины дорогие, Дар волшебниц дорогих. Я несусь для собирания Капель утренней росы И повесить росинке Каждой примуле хочу. Пояснение такого странного названия «пенсионерки» надо сказать, что, начиная с 1539 года, у английских королей был обычай держать при себе особую стражу из 50 телохранителей, которые назывались пенсионерами, так как им давалось особое, роскошное для того времени содержание – 50 фунтов стерлингов в год, две лошади и великолепное из золотой парчи платье. И вот… Намекая на золотую одежду этих придворных пенсионеров королевы Елизаветы Английской, Шекспир и называет примулы пенсионерами волшебной царицы. Но особое значение в Англии получили примулы с тех пор, как сделались любимым цветком знаменитого лорда Биконсфилда, который за время одного события в его жизни, ни одного дня, будь то зимой или летом, нигде и никогда не появлялся без этого цветка в петлице. Чтобы пояснить такое постоянство в отношении одного и того же цветка, нужно сказать, что в Англии у великосветских людей существуют обычаи, считающиеся в высшей степени фашенебельным – носить в петлице цветы. При этом верхом шика считается носить раз избранный цветок во всякое время года что, конечно, могут позволить себе лишь очень богатые люди, так как большинство цветов нельзя иметь круглый год, если не разводить их искусственно в теплицах. А что касается выбора лордом Биконсфилдом Примулы и его привязанности к ней, то об этом рассказывается следующая романтическая история. Однажды лорд Биконсфилд, будучи еще молодым юношей и нося скромную фамилию Дизраэли, Был приглашен на бал в Букингамшир, к одному из своих влиятельных родственников. Прохаживаясь там с одними своих друзей по залам, он обратил внимание на чудный венок из примул, украшавший головку одной прелестной молодой дамы, и сказал, «Не может быть, чтобы эти примулы были искусственные, у них чересчур много жизни, точно они только сейчас сорваны в саду». Товарищ его, однако, был другого мнения и доказывал, что они искусственны, но только замечательно хорошо сделаны. Слово за слово поднялся спор, и дело дошло до пари. — Эти примулы меня так интересуют, — сказал Дизраэли, — что я должен непременно знать правду. Вот пять геней. Доключим пари и попросим решить наш спор саму красавицу. Товарищ, который был знаком с дамой, попросил у нее позволения представить ей Дизраэли и рассказал ей об их пари. — Очень жаль, — ответила она, — но вы проиграли пари. — Мистер Дизраэли совершенно прав. Это настоящие живые примулы. Я сама нарвала их сегодня утром в своем саду и сплела из них венок. Говорит, она вынула из своих волос одну из примул и, подавая ее с улыбкой Дизраэли, сказала... Убедитесь сами в своей победе. Восхищенный Дизраэли воткнул цветок себе в петлицу и весь вечер не расставался с ним. На следующий день, делая визит красавице, он был обрадован, получив от нее снова примулу. И с этих пор имел счастье получать ежедневно по цветку во все время своего пребывания в Букингамшире. Но прелестная эта дама кончила очень печально. Катаясь как-то верхом на незнакомой лошади, она упала и так расшиблась, что схватила чахотку и быстро угасла от изнурения. Вскоре после этого Дизрелли приехала второй раз в Букингамшир, но он нашел только уже могилу красавицы Мобель. Так звали эту даму. И, выбрав из всех покрывавших ее роскошных цветов только примул, унес ее с собой, как дорогое воспоминание. И с этих пор примула сделалась его любимым цветком, и он никогда с ней более не расставался. Где бы он ни был, в парламенте или на балуле, на приеме у королевы или просто у себя дома, всюду его можно было видеть с примулой в петлице. А говоря молодой, безвременно погибшей красавице, он никогда ее иначе не называл как примула верис или примроз как называют культурный вид этого цветка в Англии. И теперь, ежегодно, 19 апреля, когда торжественно празднуется в Лондоне годовщина смерти этого великого государственного деятеля Англии, все присутствующие носят в памяти о нем в петлице или на груди примулу, а могила его постоянно покрыта густым ковром этих цветов. В этот день желающих украсить себя цветами Биконсфильда так много, что вокруг парламента и по всем прилегающим к нему улицам бесчисленные торговцы цветами едва успевают получать деньги от покупающих, которые, украсив цветами петлицу своего сюртука или пиджака, спешат занять место в процессии перед статуей Биконсфилда. Это патриотическое паломничество Вестминстер, начавшееся в 1881 году, год смерти Биконсфилда и убранство памятника возобновляются неизменно. Забота эти о вековечивании памятника славного английского примера взяла на себя основанная в 1889 году Лига Примулы, имеющая отделение во всех богатых центрах Соединенного Королевства, имевшая при основании своим всего 950 человек, Теперь она насчитывает уже около двух миллионов членов. Во главе ее стоит президент Бальфур, а пост канцлера занимает герцог Норфолкский. В число ее членов входит немало дам. Цель же Лиги, кроме заботы об увековечивании памяти Биконсфилда, еще и защита и распространение консервативных идей. Особенно торжественно было отпраздновано 25-летие годовщины его смерти. В этот день весь Соколь статуи буквально утопал в венках, букетах и гирляндах из лавров и примул, на которых красовался девиз «Власть и свобода. Ничего нет трудного». А толпы почитателей были так несметны, что площадь вокруг памятника и по всем прилегающим улицам представляла собой сплошное море голов. Примула была также любимым цветком принца-консорта, мужа королевы Виктории. И потому, когда умер Биконсфилд, то королева принесла ему венок из примул с надписью «Его цветок». Все полагали, что это был Намек на любовь к примуле Биконсфилда, Однако оказалось, что под словом «его» Виктория подразумевала никого иного, как своего покойного мужа. И послала венок с такой надписью, чтобы показать, как она чтит память Биконсфилда. Ну и вообще надо сказать, что примула почему-то пользуется особой популярностью у англичан. И является дорогим цветком, напоминающим им родину. Рассказывают, что одно время посылка Примул из Англии в Австралию, переселившимся туда англичанам, приняла необычайные размеры. Каждый переселенец непременно желал иметь этот цветок, напоминавший ему дорогую родину, и держать его в своем цветнике, хотя и знал, что он с трудом там будет расти. Известная немецкая путешественница Ида Пфейфер Рассказывает, что однажды, путешествие по Ост-Индии, она попалась в гости к одному английскому магнату, который, показав ей весь свой роскошный сад замечательно красивыми тропическими цветами, остановил ее внимание на кустике нескольких примул, которые он привез с собой из Англии и всячески лелеял. — Они дороже мне, — сказал он, — всех этих роскошных цветов.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 Это необходимейшая принадлежность его сада. Дикая наша примула, наш первоцвет, имеет много родственных видов, рассеянных по всем частям земного шара. Причем многие из них культивируются в наших теплицах и садах, нося с ней общее название и отличаясь только научным латинским. Как без сомнения всем известны те белые, розовые, красные примулы с разрезными пушистыми листьями, которые составляют один из наиболее распространенных наших зимних цветков на Рождество и на Пасху. И те лиловые, обильно цветущие, почти круглый год, собранные зонтиками примулы, замечательно красивые листья, которых имеют почковидную форму. А покрывающие их волоски вызывают сильно зуящую сыпь на руках, если до них как-нибудь неосторожно дотронуться. Прочебоцепи это делается очень легко. Стоит только руки обмыть сейчас же одеколоном или даже просто винным спиртом. Обе эти примулы родом из Китая. Первая носит название китайской примула синензис, а вторая опасная. Примула обконика, но наиболее красивая из всех является примула, называющаяся в общежитии у садоводов аурикулой. Родина ее Штирия, Швейцария и Каринтия. Вообще высокие горные страны Средней Европы. От аурикул этих получена такая масса прелестных разновидностей, что одно время они конкурировали с гвоздикой и в начале 19-го столетия были самым модным цветком. В это время не только торговцы-садоводы, но многие, даже богатые любители цветов, строили для них теплицы и старались при помощи искусственного опыления, как было и с тюльпанами, получить свои собственные новые разновидности. Особенно славились тогда голландские бархатистые аурикулы, цветки которых были действительно словно бархат. и английские, получившие такое странное название от того, что весь стебель их, листья и даже самые цветки были покрыты нежным мучнистым налетом. За такие аурикулы платили сумасшедшие деньги, и иметь у себя целую их коллекцию считалось верхом счастья. Таким счастливцам завидовали, как если бы они были обладателями необычайных сокровищ, ездили к ним отовсюду хотя бы только полюбоваться их редкими цветами. Да и на самом деле культура этих английских аурикул, походивших на каких-то напудренных, одетых в роскошное разноцветное платье придворных, представляла немало крупных затруднений.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 Но было однако много любителей, которые предпочитали ему пестрые, бархатистые аурикулы, носившие название ⁇ Бизар ⁇ причудливые. Цветы этих аурикул, называвшихся по-французски также медвежьим ухом ⁇ «орель-дюрс», были самые разнообразные ⁇ белые, красные, желтые, синие, темно-пурпурные. А урикулы эти играли, да и до сих пор играют, большую роль в Италии на страстной неделе. Их называют там цветком страстей христовых. И убирают ими в эту неделю плащаницу и алтари церквей. Возвращаясь домой после всеночной, в пятницу на страстной, всякий благочестивый итальянец несет с собой домой вместе со свечой и такой цветок, и хранит его как святыню в продолжении всего года до следующей Страстной Пятницы. Аурикулы, какие многие модные цветы, не раз предоставляли возможность садоводам и даже некоторым частным лицам составлять себе хорошее состояние. Рассказывает, что один еврей благодаря этим цветам не только разбогател, но даже составил себе высокое положение в свете. Еврей этот занимался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 Несколько горшочков моих лучших мучнистых примул. Но не знаю, как бы сделать, чтобы они не потеряли при перевозке своего налета. Не возьмете ли вы их доставить? Я подумаю, — сказал еврей, — как это выполнить. И на другой же день явился со стеклянным ящиком. Поместив в этот ящик цветы, он довез их в полной захранности». Получивший их любитель, который в то же время был обладателем громадного садоводства, увидев в таком чудном виде доставленные ему цветы, пришел в восторг от изобретательности еврея, дал ему крупную сумму для расширения торговли и сделал его своим комиссионером. И благодаря этой поддержке молодой еврей повел так хорошо свои дела, что через несколько лет, 1797 год, Сделался богатым банкиром, приобрел себе всеобщее уважение и занял выдающийся пост в управлении городом Амстердамом. Большой любительницей этих цветов была также императрица Екатерина Великая. У нее тоже была целая комната, вся уставленная вещицами из саксонского фарфора, на которых были изображены эти цветы. Рассказываю, что однажды, удостоив своим посещением одного из вельмож, большого любителя цветов, она так прельстилась находившейся в его оранжере коллекции аурикул, что сказала, что лучше этого угощения ей ничего не надо. Польщенный такой похвалой, царь-дворец спросил у императрицы позволения преподнести ей эту коллекцию. Императрица приняла это подношение с большой благодарностью. И на другой же день вся коллекция была перевезена в зимний сад Петербургского дворца. В к перечисленным нами употреблением примулы в древней медицине прибавим еще, что в более близкие нам времена сушеные цветы употреблялись в Германии в качестве укрепляющего нервы чая, носившего название «грудного чая галле» и подмешивались к вину, что известно из сохранившегося в Мекленбурге, изданного в 1789 году предписание города Нейштадта, где приказывается собирать как можно больше примул для снабжения ими придворного винного погреба. Кроме того, в Англии молодые листья примул весной едят в качестве салата, а имеющие пряный анисовый запах корения растения употребляют как пряности. Наконец, сушеные растения употребляют нередко еще и от ревматизма, а в Швейцарии из пришедшего в брожение отвара нежных свежих цветов и меда готовят домашним образом превосходный, шипучий, освежающий напиток, нечто вроде известного немецкого майтранка. Глава восьмая. Цветок изгнанника рая Адама и царственных невест. Мирта. Мирта – это скромнейший из растений, цветы которого почти не обращают на себя внимания, и вся красота которого сосредоточена лишь в пахучих блестящих листьях всегда пользовалась такой славой и любовью народов разных стран и времен, что ей могут позавидовать многие из красивейших и роскошнейших цветов. Согласно одной древней арабской легенде, мир-то разрослась на земле от душистой ветки того растения, которое унес с собой у Адам из рая в день своего изгнания, чтобы перенести на нашу грешную землю хотя бы одно из тех дивных растений, которые украшали собой навсегда потерянный для человека сад блаженства. И потому мир-то в древности служила обыкновенно символом надежды, этого отголоска райского счастья, который является на земле часто одним из величайших благ и утешений для страждущего человечества. По другим сведениям, родиной ее является Персия, откуда она с незапамятных времен была перенесена в Египет где изображение ее нередко можно встретить на памятниках времен фараонов, в сценах, представляющих какие-нибудь торжественные шествия. В этих сценах обыкновенно все плачущие идущие впереди шествия женщины несут в руках миртовые ветви. У древних иудеев мирта считалась эмблемой мира. Еврейские законы предписывали убирать ее зеленью палатки во время семидневных празднеств в память исхода из Египта, когда всем иудеям приказывалось запасаться плодами добра, лимонами, пальмами, ветвями и ветвями плакучей ивы. Такое соединение этих растений мистически должно было изображать единение божества с его творением. Причем лимоны представляли самого Творца. Пальмовая ветвь — духовное начало. Мирта — небо со всем его звездным миром. А плакучая Ива, Ива — землю с ее многочисленными обитателями. В мертвом кусте явился также Захарий и ангел, возвестивший восстановление царства Израильского вследствие чего было предписано украшать ее ветвями в дни празднеств скинию и вообще употреблять их во время религиозных церковных церемоний. Кроме того, у иудеев существовал обычай украшать миртовыми венками покойников, который вначале был перенесен даже и к христианам, но ну потом от церкви воспрещен как нехристианский. А также обычай украшать ими головы невест что, наоборот, сохранились и по сих пор в некоторых странах, особенно в Германии. Не меньшим уважением пользовалась Мирта и у древних греков. По их верованию, это непростое произведение земли, но оно выросло лишь по воле и желанию богини мудрости Минервы, как раскаяние и память о легкомысленно совершенном ею злодеянии. Греческая легенда повествует следующее. Среди многочисленных нимф, населявших окрестности леса Афин, особенно нравилась Минервия красавица Мерсина. Она постоянно любовалась ею, бесконечно баловала ее и не могла на нее надышаться. Но любовь одной женщины к другой часто встречает себе опасного соперника в самолюбии. Так случилось и тут. Ловкая, изящная в своих движениях Мерсина победила богиню в быстроте бега и борьбе. Самолюбие было задето, вспыхнула зависть, и богиня, забыв все, убила Мерсину. Опомнившись, она ужаснулась от содеянного ею преступления и стала молить Зевса и других богов, чтобы они оставили ей хотя какое-нибудь воспоминание об ее дорогой ненаглядной любимице. Боги сжалились, и из тела Мерсины выросло такое же изящное, как и она, деревце — Мирта. Увидев его, Минерва зарыдала, и, обняв его руками, не хотела с ним более расставаться. Но напрасно она его обнимала, напрасно ласкала. Чудная Мирта оставалась лишь бездушным зеленым памятником лишь горьким воспоминанием о прелестном, погубленном ею создании. Вследствие этого, вероятно, Мирта не играл никакой роли в ритуалах Минервы, и венки из Мирты подносились этой богине только в редких случаях. Она была деревом, посвященным Венере, которая, как говорит одно сказание, выходя из нога из морских волн на остров Цитеру, укрылась от преследовавшего ее Фавна за Миртой. По другому сказанию, венком из Мирт была увенчана Венера в знаменитом споре о красоте, и благодаря ему-то Парис будто даже и отдал ей яблоко. Воспоминание об этом приятном событии Венера сделала Мирту своим любимым растением и называла себя нередко «Миртеа», что, однако, не мешало ей употреблять ветвь Миртвы как «Розгу» и она высекла ею, как говорят, психею, когда та вздумала с ней сравняться в красоте. Происходивших ежегодно в апреле празднествах в честь Венеры, все участники, а также и все присутствующие молодые девушки и молодые люди увенчивались миртовыми венками. И миртовыми венками украшались в день свадьбы жених с невестой. Причем эта мирта, по словам Катона, нашла у римлян особое название – брачной Мирты. Миртус конюгалис. Кроме празднеств Венеры, Мирта играла также большую роль и в элевсинских торжествах в честь Цереры, Прозерпины и Вакха. И в той части, где соединяли празднество в честь Цереры с празднеством Ваха, заменяла собой даже составляющие принадлежность всех его торжеств плющ. На шестой день этих празднеств Вакха мальчика, носившего имя Якха, несли на венке из мирт в храм Цереры, где его прославляли всю следующую ночь и воспевали в особом, составленном в его честь гимне. Здесь же, в святилище Ревсинского храма, несла миртовый венок на голове и церера, а равно такими же венками были увенчаны и все принадлежавшие храму жрецы. Затем мирта была посвящена также и спутнице Венеры — Грации. Статуи, которые, кроме розы и игральной кости, символов красоты и беззаботной юности, держали в руках еще и миртовую ветвь. Символ чувственной любви. Наконец, немалую роль играли миртовые венки еще в элефтериях, играх в честь свободы, где ими были украшены во время процессии все колесницы и в происходивших на острове Крите и Коринфе празднествах, Гелотиях в честь богини Луны, Европы где с величайшей помпой несли миртовый венок, имевший около семи сажен в поперечнике. Мирта имела большое значение не только в религиозных ритуалах греков, но также и в общественной и домашней их жизни. Так высшие афинские чины носили миртовые венки в знак власти, с миртовыми же венками в руках являлись и желавшие возбудить к себе сочувствие просителей. Миртой украшались победители на Истмийских играх, и миртовыми живенками убирали статуи павших героев, желая показать, что они не забыты народом. Миртой убирали дома, где проходила свадьба, убирали гостей в честь которых устраивалось какое-нибудь празднество. И ей уже увенчивали статуи богов, если хотели прибегнуть к их помощи. Так До нас дошел рассказ, что Пелопонесский, житель Тантал, желая добиться, чтобы Гипподамия, дочь Энома, вышла за него замуж. Велел покрыть миртами всю статую Венеры Лемносской. Но особенно оригинален был обычай надевать миртовое вино каждый раз на того, кто хотел декламировать стихи Эсхила или Симонида. Чем, конечно, древние греки хотели выразить особенное почтение к этим поэтам и обвивать Миртой лиру, когда кто-либо хотел спеть какую-нибудь импровизацию. Миртовый венок носил у греков нередко название Наукратида. О происхождении этого названия рассказывают следующее. Однажды купец по имени Герострат Из города Наукратида Возвращался к себе домой с острова Кипра Везя приобретенную им там священную статую Венеры Вдруг поднялась близ берегов Египта Такая страшная буря, что с минуты на минуту ждали гибели корабля В ужасе собрался весь экипаж вокруг статуи богини И молил ее о спасении И вот, сжалившись, Венера приказала миртовым кустам обрести обрасти вокруг корабля. Мирты выросли, защитили от напора волн корабль, и весь экипаж и пассажиры были спасены. Добравшись до родной гавани, весь экипаж в благодарность свил себе венки из Мирты, а Герострат в торжественной процессе перенес статую Мирту в храм богини и принес ей благодарственную жертву. Затем устроил всем гостям роскошный пир, на котором плел венки из чудодейственной Мирты, и передавал их присутствующим как спасительный талисман. За этих топор, как говорят, Миртовый венок и стал носить название Наукратида. Другим оригинальным древним сказанием, связанным с Миртой, является рассказ о смерти Федры, супруги Тезея. Невдалеке от города Тразена, говорит это предание, находится громадная Мирта, под которую в продолжении нескольких лет садилась погруженная в тяжелые грустные мысли вероломная Федра. Каждый раз, как любимый ею пасынок Палит отправлялся на свои блестящие колесницы в сопровождении целой своры псов на охоту. Изнывая от любви к нему...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 Вовсе не следы каких-либо уколов, а маленькие железки, содержащие в себе то эфирное масло, благодаря которому листья мирты и обладают свойственным им приятным запахом. На месте трагической смерти Федры был воздвигнут в храм в честь Венеры. Любопытно также одно средневековое предание о превращении в такое дерево одного мавританского рыцаря. Рыцарь этот по имени Роджеро, причалив на корабле к неизвестным ему берегам, привязал своего коня к мертвому дереву, а сам утолял жажду утекшего в какой-то сад источника. Затем, положив возле себя шлем, щит и оружие, он прилег был отдохнуть, как вдруг, доносившийся из дерева, которому он привязал коня голос, сказал ему.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 Тогда дерево, выпустив из коры несколько смолистых капель, как слезы, сказала. Я Астольфа, паладин Франции, являвшийся в свое время одним из храбрейших и отважнейших рыцарей. Возвращаясь с востока с несколькими товарищами, я достиг замка страшной Альцины. Она прельстила меня своей красотой, и я последовал за ней в ее островное жилище. Там я провел с ней много счастливых дней, пока не наскучил ей, как это было и со всеми теми, кто ею увлекался. А тогда, чтобы избавиться от меня, она превратила меня в мирту. Многих других постигла такая же участь, и здесь перед вами находится немало людей, превращенных в кедры, оливы и пальмы. Некоторые из них превращены в источники, в скалы, а некоторые и в животных. Берегитесь подвергнуться такой же участи. Но Роджеро мало обратил внимания на это предупреждение. Он также свиделся с прелестной Альциной и, пораженный ее красотой, позволил увести себя в ее замок со стенами из золота и колоннами из алмазов. Прожил с ней весело много дней, а потом надоел ей и был превращен в Мирту. Но так как он обладал знанием белой магии, которая была сильнее черной, то не только освободил себя, но и отомстил Альцине за ее вероломство, освободив и всех остальных, превращенных ею во что-нибудь товарищей. Служа главным образом символом любви, Мирта была, однако, у Грековы символом мрачной посмертной жизни. Древние, как известно, поместив похищенную Плутоном дочь Цереры Прозерпину в его мрачное царство теней, украсили это царство зеленой растительностью. мирто здесь играла первенствующую роль, образуя эти таинственные ходы и кущи, где блуждали неутешные, которых какая-либо невыносимая страсть заставляла раньше времени покончить жизнь жизнью на земле. Вергилий так описывает эти аллеи, Вздохов. Недалеко оттуда Ты видишь печальные поля. Это места, Где раздаются громкие вздохи Влюбленных, которых Неумолимая стрела Амура насильно превратила в блуждающие Тени. Здесь бродят они по таинственно Скрытым тропам, Поросшим густым Миртовым лесом. Сверх того, так как Венера в качестве венеры Лебетины и Афродиты и Эпитимбии являлась с одной стороны богиней смерти, которая, вызывая все к жизни, в то же время влекла все в мрачную бездну преисподней, чтобы снова все возродить, а с другой охранительницей могилы смертных останков, то мир-то считалась также растением смерти и украшала собой у древних греков могилы. Особенно же усердно обсаживали ее могилы дорогих покойников, веря, что она будет сопутствовать им и в царстве теней. Вера в эту связь была так велика, что в трагедии Еврипида Электра мы видим. Всякий, кто хотел служить свидетелем на суде против умершего, должен был предварительно отправиться на его могилу и возложить миртовую ветвь в знак того, что он будет говорить на суде, Лишь одну правду. От древних греков культ Мирты перешел и к древним римлянам. Эрато, муза эротической поэзии, носила Миртовый венок. Таким же венком была украшена и голова бога брака, Гименея, которого всегда изображали в виде прелестного юноши с зажженным факелом в руке. Однако на алтарь покровительницы женщин Бонадеа, доброй богини, при служении которой не должен был присутствовать ни один мужчина, возлагать Мирту было строго воспрещено, так как растение это, по мнению римлян, представляло собой напоминание о чувственном наслаждении, представителями которого являлись Амур и Венера. Полагали, что и сама Мирта обладает возбуждающим началом, вследствие чего она будто бы и была даже посвящена этим божествам. По этой же причине римские подруги веселья, гетеры, увенчивали 2 апреля, в день празднования весеннего праздника Венеры и Рицины, статую ее миртами и розами, моля ее даровать им искусство нравится. Не пропускали этого месяца также и благородные римлянки, Выкупавшись в апреле под миртовыми деревьями и украсив себе их литвями, они шли принести жертву Венере, моля ее сохранить им подольше молодость и красоту. Обычай, подобный этому, сохранился до сих пор в Италии, где теперь женщины, подливая в ванны миртовую эссенцию, убеждены, что она наделит их красотой и девственной свежестью. Говорят, что такими ваннами не пренебрегают там даже и мужчины. Скажем, кстати, что даже эта миртовая вода, известная под названием Ангельской, находится в таком употреблении в Италии и Греции, что без нее не может обойтись в этих странах ни одна знатная дама. И кроме того, из всех частей растения добывается летучее масло, которое употреблялось в древности как раздражающее кожу средство. А из сока раздавленных миртовых плодов со спиртом получается маслянистая жидкость, которая считается у великих искусниц, нравится средством, сообщающим красоту и свежесть кожи. В дополнение к этому косметическому значению мирты, прибавим, что она в древности имела еще и некоторое медицинское значение. Так винный настой упомянутых плодов считался эликсиром здоровья, бодрости. Им лечились обыкновенно в надежде на восстановление сил и возвращение здоровья раненые воины. И, кроме того, молодые, не распустившиеся еще ароматичные бутоны ее цветов употреблялись древними способом приготовления в качестве подкрепляющего желудок средства. Да и теперь семена и употребляются еще в Тоскане вместо корицы, с которой они имеют некоторое сходство по вкусу. Здесь же находится в большом употреблении винный настой ветвей и плодов мирты, носящий название Миртидукум, аромат которого тасканцам особенно нравится. Наконец, миртовые плоды, растущие в Вестендии Миртус Пинатис. Употребляются еще и в Англии, где они носят название амомового семени», «семен амоми» или просто английской пряности. По вкусу они очень похожи на перец. Храм Венеры Эрицины в Риме находился внутри цирка, недалеко от Авентинского холма, и был весь окружен миртовыми кустами и деревьями. Вследствие чего Венера это носила даже название Мирций. Другое ее прозвище было Венус Клоацина. Венера очистительница, так как полагали, что мир обладает очищающей силой, и потому, когда кончилась борьба за похищение сабинянок, то римляне и сабиняне, положив оружие, очистились на том самом месте, где впоследствии была воздвигнута сейчас упомянутая статуя Венеры, куревом из зажженных ветвей Мирты. Но Мирта у римлян имела не только значение увенчивающего красоту талисмана, а играла немаловажную роль еще и в общественной жизни. Ромул, как известно, по возведению его в божество получил название Квирина, От сабинского слова Квирин, копье, в переносном значении воин. И ему воздвигнуть был храм. Но со временем храм этот превратился в развалины и оставался в таком виде до 306 года до нашей эры, когда, наконец, консул Луний Папири Курсор восстановил его. Тогда на нем были помещены первые время солнечные часы, а перед ними посажены два миртовых дерева, из которых одно должно было изображать патрициев, а другое – плебеев. Посаженные близ такого высокочтимого храма деревья эти сделали для римлян священными. Они стали видеть в них что-то вдохновенное, божественное, и твердо верили, что по ним можно всегда осудить о перевесе той или другой партии. И если, говорили они, патриции берут верх над плебеями, то их дерево растет роскошно, а дерево плебеев чахнет. А если плебеи побеждают, то их дерево разрастается, а патрицианское гибнет. Насколько подтверждалась их вера, не знаем, но говорят, что они с суеверным страхом и трепетом следили за их развитием. Немалую роль играла Мирта и в римских триумфах. С из нее венков увенчивали римляне героев за гражданские доблести или за войну без пролития крови. Венок этот назывался корона овалис, от слова овус, овца, так как при возложении его обыкновенно приносили богам в жертву овцу. Первым получившим такую награду был консул постум тубертус, победившийся бинян. Но когда такой же венок поднесли М. Красу, Максиму Красу, то по возвращении его из победоносного похода, то он отклонил его. И сенат, находя, что он прав, присудил ему лавровый венок, как награду за воинские подвиги. Мы уже говорили о том, что у древних иудеев и греков существовал обычай украшать миртой жениха и невесту. Обычай этот сохранился у потомков древних греков, новогреков, и до сих пор у них теперь мир-то то и дело заменяет собой обычный, в этом случае в наше время, флер-д'оранж. От них же, вероятно, перешел он и в Германию. Время его появления здесь вполне достоверно неизвестно. В печатных источниках до 17 века о нем совсем не упоминается, хотя в некоторых книгах как, например, в книге Комариуса о брачных венцах, изданной в Магдебурге в 1583 году, подробно перечисляются все цветы, какие могут быть употребляемы при венчании. А в книге Санта-Кли, изданной в 1672 году, приводится даже с указанием символического значения каждого из них. В числе их указываются гиацинт, царский скипетр, роза, Фиалка, ландыш, незабудка, маргаритка, амарант и другие. Упоминается также о розмарине, как о цветке для венков покойников. А о Мирте ни слова. С другой стороны, существует указание, что Мирта употреблялась в качестве венчального украшения значительно раньше XVII столетия. Так На вуалях, невест XV и XVI столетий, на которых делались обыкновенно комеморативные надписи и которые хранятся в древних фамилиях как драгоценное наследие предков, можно видеть затканные надписи, окруженные венками из мирт. Сверх того, существует даже предание, что первый, настивший Миртовый венок при венчании 1583 год была дочь Якова Фуггера, известного средневекового миллионера. Следовательно, приблизительно этот год и надо считать началом обычая украшать миртовыми венками невест в Германии. Всеобщее, однако, употребление мирт в качестве венчального цветка произошло гораздо позже, и введение этого обычая шло, по-видимому, снизу вверх так как от торговых людей, каким являлся Фуггер, он перешел сначала в дворянские, а затем уже и в княжеские семьи. Насколько, однако, редко было еще это употребление даже и в XVIII столетии, ясно видно уже из того, что когда в 1760 году дочь городского старшины города Гальберштадта имела на голове в день венчания небольшой, в десертную тарелку миртовый венок, то это считалось как нечто особенно благородное, аристократическое, и об этом повестили даже в печати. Венок хранится в этой семье и до сих пор. Он был сделан из искусственных миртовых веток, выписанных из Парижа. Что касается до вопроса, каким образом зародился этот обычай в Германии, То, по видимому, он перешел сюда из Греции и Востока, так как появился прежде всего в городах Нюрнберге и Аугсбурге, имевших, как известно, в средние века главные сношения с этими странами. Обычай украшать невест миртовым венком сократился в Германии и до наших дней, так что цветы эти предпочитают там употреблявшемуся у нас и во Франции с этой целью флер-д'оранжу. Теперь, из уважения к древнему обычаю, такими венками украшаются там даже та и великокняжеские невесты. Причем в некоторых местностях, как, например, в Бремени, каждая свадьба сопровождается даже особым миртовым праздником. Из других государств мирта играет роль в свадьбах во Франции, и притом главным образом в деревенских свадьбах, где впрочем, не всегда украшают голову невесты. Они суть больше просто как атрибут празднества в виде растения в горшке, во время шествия отправляющегося для подписи брачного договора к мэру. Городскому голове или старости. И в Англии, где мертвые венки и букеты в большом употреблении при бракосочетании высокопоставленных лиц, особенно же особ королевского дома. При английском дворе. Свадебный этот обычай был введен, как говорят, покойной королевой Викторией, которая собственноручно посадила у себя в садах Осборна крошечную виртовую ветку, взятую из свадебного букета своей дочери, покойной германской императрицы. Веточка эта принялась, и когда разрослась в деревце,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 Большой любительницей Мирты была также знаменитая французская драматическая актриса Рошель. И еще будучи бедной евреечкой и живя в чердачном помещении улицы Тампль в Париже, она тщательно ухаживала, как она пишет в своих записках, за маленькой Мирточкой, которая, как ей казалось, должна была принести ей счастье. И счастье действительно улыбнулось. Из безвестной маленькой актрисы она сделалась всемирной знаменитостью. Но и будучи окружена уже орелом славы, она продолжала любить и лелеять это растение. Крупные кусты и даже деревца которого всегда украшали все комнаты ее роскошного помещения, и особенно ее будуар. Заметим, кстати, что, любя влажный климат, мир-то так прижилась в Англии, что теперь ее можно счесть за туземное растение. А между тем, до конца шестнадцатого столетия ее здесь еще не было. Говорят, что первое миртовое деревце было привезено сюда в 1586 году сэром Вальтером Роллей и Фрэнсисом Керью из Испании, где они жили долгое время в качестве представителей Англии. Эти же вельможи первыми известили английское правительство о формировании Великой Испанской армады и предупредили его о грозящей Англии опасности. Так что с введением в Англию мир ты связано, можно сказать, избавление отечества от угрожавшей ему беды. Деревце это было посажено в Беддингтоне, в графстве Сюррей. И существовала еще в 1724 году, так что, следовательно, достигала 156-летнего возраста. В это время оно имело 18 футов, вышины и крону, занимавшую около 45 футов. Теперь оно больше уже не существует и погибло, по всей вероятности, в суровую зиму 1740 года когда, как сообщает хроника, померзло большинство экзотических деревьев в парке Кирью в Бетдингтоне. Между прочим, и одновременно с миртой посаженное там первое апельсинное дерево. Но такой величины миртовые деревья в Англии не редкость, и в настоящее время немало можно их видеть в Деваншире, в Уортинге, Брэдвотери, и особенно на острове Уайти, где они встречаются почти на каждом саду, в каждом саду. Во многих местах они покрываются даже массой цветов. Уважение к Мирте сохранилось и в Новой Греции. И здесь, а особенно на острове Крити, существует даже поверье, что никогда не следует проходить мимо Миртового куста, не сорвав с него хотя бы маленькой веточки. Если до старости хочешь сохранить Юношескую бодрость и свежесть сил. Там сложилась даже песня. Кто мимо Мирты проходит, Не сорвав с нее душистой ветви, Тот, будь он герой, Будь муж во цвете лет, Будет лишь старцем немощным. Такая же вера в бодрящие действия Мирты Сохранилась и в Италии, Динамасленицу в некоторых городах, например, в Тоскане Все юноши и молодые девушки украшаются венками из мирты В знак того, что они полны сил и молодости По этой же причине и римские паломники, отправляясь в долгое путешествие Запасаются всегда кольцом из мирт Которое, по их мнению, придает им сил благополучно совершить путешествие Но, с другой стороны Виденные во сне миртовые листья считались даже уже в средние века предвестником какой-нибудь неприятности. Если ты бедный, служащий человек, говорит про это сонник того времени, то знай, что ты место лишишься. Если же богатый, то предстоит тебе горе великое. Комментарий Скиния. Шалаш, шатер. Древнееврейский переносный походный храм. Считается прообразом христианской церкви. Второе. Элифсиний, Аграрные празднества, центром которых был город Элевсин, Близофин. Произрастание плодов казалось великой тайной, которую Церера, Деметра, открывает лишь избранным. Третье. Истмийские игры или Истмии. Праздники в честь Посейдона, отмечавшиеся раз в два года в Истме. Коринфский перешеек, где находился храм Истмийского Посейдона. Четвертое. Похищение сабинянок. Известная сцена из римской мифологии. Когда один из основателей Рима, Ромул, Убивший своего брата-близнеца Рема, стал римским царем и устроил праздник, он пригласил на него соседей – сабинян. Во время праздника римские юноши стали похищать девушек-сабинянок, что послужило поводом для начала войны между римлянами и сабинянами. Пятое. «Флердранж», буквально «Цветы апельсина». Веточки цветущих цитрусовых деревьев, которыми украшали невесту. Из них же составляли ее букет. Шестое. Царский скипетр или коровяк. Крупное травянистое растение из семейства наричниковых.